Алексей Марков. Твои денежные звери. Тайм-менеджмент для учебы и бизнеса. Данная аудиокнига содержит упоминание об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Отзывы приличных людей. Умный не пытается казаться умнее. Успешный казаться успешнее. Сильный сильнее. Лучшая манера – без пафоса, с иронией и самоиронией. Отчасти на расслабоне. Как говорится, можем себе позволить. Прекрасное зрелище, когда умный человек пытается казаться, ну, не то чтобы глупее самого себя, но предельно простым. настолько простым, насколько вообще возможно, без потери сути. Можно хрюкать, мяукать, говорить матом и короткими предложениями, подбухивать в процессе. Ум, как говорится, не пропьешь. Новая книжка – легкий разговор о тяжких вещах. Как делать то, что не хочется, и надо ли? Диверсификация или концентрация? Жизнь как цель или жизнь как стиль? Успешность – это все-таки функция пресловутых десяти тысяч часов? Непонятной гениальности или галимого случая? А чего такое вообще успешность? В каких килограммах ее мерить? И не лучше ли в километрах? Кого слушать, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые? Как и другое творчество Алексея, это нечто среднее между учебником, антологией байк и кухонным трепом по душам. Александр Силаев, автор книг «Деньги без дураков», «Философия без дураков», «Этика без дураков». Хотя тексты о том, как надо жить, априори вызывают у меня настороженность, ЛСБ – редкий пример хорошей книги этого жанра. С некоторыми мыслями я бы поспорил, но основные рекомендации автора подтверждаются исследованиями и действительно работают. Проблема лишь в том, что большинство слушателей не будет воплощать все это на практике. Но даже если вы внедрите в жизнь хотя бы один инсайт из книги, уверен, получите пользу. Григорий Мастридер, автор YouTube-канала «Книжный чел», подкастер, предприниматель. Миром давно правят мемы. и Я сейчас не о картинках со смешными котами, а о идеях. Чем более полезные и приближенные к реальности концепции устройства мира живут у вас в голове, тем большего вы сможете добиться в жизни. У Алексея Маркова в этом смысле есть безусловный талант. В новой книге он собирает все мемы, знать которые совершенно необходимы в любом приличном обществе, и объясняет их простым и понятным языком. Павел Комаровский, автор канала Rational Answer про поиск разумных ответов на жизненные вопросы. Первое впечатление – ты пишешь книгу для умных, но по глубине, как для людей, попроще. Советы есть, но они абстрактные, и умному человеку очевидно А факты про устройство мира любопытные, но разрозненные. И сначала хотелось либо чуть больше деталей про то, как устроен мир, либо более четкие и конкретные указания, что делать. Но потом у меня в голове щелкнуло. Она как песня. Ты же не ждешь от песни четких целеуказаний и конкретных рекомендаций? ты слушаешь музыку, в твоей голове рождаются образы, образы запускают ассоциативные механизмы, и они уже подсказывают тебе решения. В детстве, когда мне надо было решать сложные задачи, я ставил музыку из заставки Шерлока Холмса. Специально для этих целей на кассету писал с телека. С лягушкой также Читаю твою книгу, надумаю свои мысли, и тогда все встает на места и становится весьма прикольно. Максим Дорофеев, автор книг «Путь джеда и джедайские техники. Предисловие Успех хулиномики позволил мне лишний раз подумать о том, что я умею объяснять сложные вещи простыми словами. Почти каждый день кто-то присылает мне слова благодарности, иногда ненависти, задает вопросы, а я стараюсь на них отвечать. Многие просили меня сделать курс по инвестициям, и каждый раз я отказываю, потому что это трудоемко. Базовые вещи я уже рассказал, а продавать то же самое в 20 раз дороже книги – не мой способ заработка. Мне кажется, что гораздо больше пользы я смогу нанести, написав книгу, которая поможет людям жить чуть-чуть лучше. Экономического благополучия не только недостаточно для полноценной жизни, но и вообще начинать с него неправильно. Надо сначала научиться думать и принимать решения, а потом уже начинать жить. Это шутка, если кто не понял. Если ваши решения станут лучше, то и жизнь ваша будет меняться в лучшую сторону. Правильные финансовые решения вам тоже станет принимать легче. Или труднее. Но они в любом случае станут более адекватными. Научить людей думать, наверное, слишком амбициозная цель, особенно когда понимаешь, что и сам не всегда находишься в лучшей форме. А я часто не в форме. Но я давно исследую эту тему, ищу статьи, читаю книги и слушаю умных людей. Эта книга начиналась как сборник эссе, который я большей частью перевел с английского из кучи разных источников, дополняя своими мыслями в процессе. Но в один момент мне показалось, что если у меня в голове стала появляться более-менее четкая картина организации жизни, то почему бы об этом не рассказать? К тому же в процессе объяснения я и сам смогу ее лучше понять. Или не лучше, а просто понять. Название книги объясняется так. Для правильных решений по жизни надо освоить три метода. Как съесть слона, как сожрать лягушку и когда следует есть брокколи. Про слона и лягушку вы наверняка слышали. Слона надо есть медленно и по кусочкам, Лягушку глотать первым делом с утра. Идея с брокколи не так известна, но концепция такова. Брокколи полезна для долголетия. Но для того, чтобы дольше жить, мало это знать. Надо ее еще и регулярно есть. Кроме методов поглощения еды, я расскажу о том, что о вас думают все остальные, и почему при принятии важных решений на других людей чаще всего не стоит обращать внимание. Но иногда, изредка, стоит. объясню когда. Вот я и выдал все секреты, поэтому дальше можно не слушать. Но даже если вы и так все знаете, книга вас немного позабавит или развлечет. Кроме того, тут куча примеров из жизни реальных людей разного уровня развития. Если вы не любите слушать и дальше углубляться не собираетесь, тогда хотя бы играйте в игры. Не все игры одинаково полезны. Я рекомендую шахматы и покер Шахматы учат думать и принимать решения в ситуациях, когда вся информация открыта. Покер учит думать в ситуациях, когда каждый игрок знает лишь свою руку, а о картах других игроков придется делать вероятностные предположения, исходя из их действий в той или иной ситуации. Если и в покер, и в шахматы вам играть скучно, попробуйте Magic the Gathering. Там есть и то, и другое, и с прекрасными иллюстрациями, и тоже можно заработать. Если же вы решились слушать дальше, я хотя и немного волнуюсь, но все же очень рад. Передавайте привет на почту буксобакаалексеймарков.ру, сообщайте об ошибках, и если книга вам помогла, напишите, каким образом. Коротка ли жизнь? Как стать лучше всех? Как научиться учиться? Как методы Фейнмана, Эйнштейна и Мангера оказались в одной книге? Что о вашем успехе подумают окружающие? Что подумаете вы, когда разбогатеет сосед, или чего греха таить, когда разбогатеете вы сами? Эта книга про удачу, про силу воли и про привычки. Про то, из чего в конце концов складывается наша жизнь. Моя задача сделать так, чтобы ваша жизнь сложилась немного лучше, чем без этой книги. Будет здорово, если вы прочитаете эту книгу в 18 лет. Ну и в 48 тоже будет неплохо Глава 1 Кка ли жизнь? Все мы знаем, что жизнь коротка. Но правда ли она коротка? Или это мы так плачемся, что она конечна? Если бы мы жили по 500 лет, мы бы тоже жаловались? Думаю, что да? хотя наверняка сказать трудно. Но вообще средней человеческой жизни вполне достаточно для того, чтобы сделать грандиозные вещи. Я даже не говорю про Джеффа Безоса, Стива Джобса и Илона Маска. Вполне возможно сделать нечто великое, просто перекладывая камни с места на место, достаточно долго. Как построить Великую пирамиду? Вацлав смил любимый писатель Билла Гейтса, Внезапно выяснил, что для постройки пирамид требовалось не так уж много народу. Космическими цифрами нас постоянно пытаются удивить ребята с канала рен и другие пирамидиоты, которые объясняют строительство сверхъестественными силами или контактами с цивилизацией огромных человекоподобных роботов. Но внезапно нам на помощь приходит школьный курс физики и калькулятор. Хотя можно было бы прекрасно все посчитать и на салфетке. Со времен строительства пирамиды Хеопса прошло 4600 лет, и за это время она почти не изменилась. Это многогранник объемом 2,6 миллиона кубических метров и первоначальной высотой 146,6 метра, включая верхний замковый камень, пирамидион, который по-египетски назывался бенбенет, и, возможно, был позолоченным. Вполне вероятно, что мы никогда не узнаем, как на самом деле были возведены пирамиды. Мое предположение об огромных роботах нельзя просто взять и списать со счетов. Но мы можем с большой достоверностью посчитать, сколько обычных египетских людей потребовалось бы на строительство такого сооружения. Начнем с ограничения по времени. Тут рамки известны. Это примерно 20 лет. Длина правления Хуфу, или по-нашему Хеопса, который был заказчиком, чуть не написал генеральным подрядчиком строительство. Он умер примерно в 2530 году до нашей эры. Товарищ Геродот, который писал об этом спустя 21 столетие, сколько-сколько после окончания строительства, был уверен, что в Гизе поработало несколько смен по 100 тысяч рабочих, которые менялись каждые три месяца. В 1974 году профессор Курт Мендельсон, известный в то время физик, предположил, что на стройке было задействовано 10 тысяч постоянных каменщиков. и порядка семидесяти тысяч сезонных рабочих. А вот Смил считает, что эти цифры сильно преувеличены. В помощь ему приходят довольно простые расчеты. Для начала он вычисляет потенциальную энергию пирамиды, то есть энергию, которая потребуется для того, чтобы поднять ее над землей. Это произведение ускорения свободного падения, массы и коэффициента центра масс, который у пирамиды находится на одной 4 ее высоты. Точную массу вычислить не получится, потому что плотность известняка и гранитных перекрытий разная, но можно посчитать примерную. Смил берет среднюю плотность в 2600 килограмм на кубический метр, что дает нам 6,75 миллиона тонн. В разных источниках вы найдете цифры от 6 до 8 миллионов тонн. Ошибок в разы быть не может. Таким образом, потенциальная энергия пирамиды составляет 2,5 триллиона джоулей Напомню, что один джоуль – это ньютон-метр, а ньютон – это килограмм-метр на секунду в квадрате. Я сразу признаюсь, что про ньютон я помнил, а вот про джоуль я знал лишь то, что он в несколько раз больше калорий, то есть что у джоуля и у калорий одинаковая размерность – количество энергии. Дальше Вацлав Смил садится на своего энергетического коня и не дает сумасшедшим египтологам никакой пощады. Базовая потребность в калориях для 70-килограммового человека составляет 7,5 мегаджоуля в день. Постоянная физическая нагрузка повышает это значение на 30%. Примерно 1,5 от этого повышения может быть конвертирована человеческим организмом в полезную работу, что составляет 450 кГ в день. СМИЛ предполагает, что КПД сжигания еды, причем не всей еды, а только той, которая требуется для нагрузки, а не поддержания жизни. 20%, что, конечно, маловато. Естественно, что у спортсменов эта характеристика в разы выше, но мы говорим о простых египетских мужиках, поэтому заложимся на очень-очень плохой КПД их организма. Можно еще там чего-то предположить, но фундаментально цифры не изменятся. Если поделить потенциальную энергию пирамиды на наши 450 кило Получится 5,3 миллиона человека дней, чтобы ее возвести. Если рабочий год состоит из 300 дней, выходит, что нам нужно всего лишь 18 тысяч человека лет, которые, если поделить на 20 лет, дадут нам цифру, внимание, в 900 человек. Не 70 тысяч, не 10 тысяч, 900 человек. Вы скажете, что поднять такие массы на огромную высоту люди не в силах. но этого и не нужно напомню что три четверти массы пирамиды находятся в самом низу а работу можно поделить на тысячи рабочих и многие годы поэтому на государственный бюджет нагрузка не так уж велика к тому же не забывайте про мультипликаторы строительной отрасли и производительность труда добавим столько же рабочих которые будут только толкать камни по пандуам а наши 900 человек будут их расставлять и обтесывать Все эти байки про то, что между камнями нельзя просунуть лезвие ножа, относятся только к внешнему контуру пирамиды. Внутри камни обтесаны довольно грубо, и это я и сам готов подтвердить, потому что был и внутри, и снаружи. Чтобы вытесать 2,6 миллиона кубических метров камня за 20 лет, на каменоломне требуется примерно 1500 человек, работающих те же 300 дней в году. Если один производит чуть больше четверти куба в день, Итого у нас 900 плюс 900 плюс 1500 – это 3300 человек. Даже если нам нужно удвоить это количество, чтобы взять во внимание инженеров, архитекторов, руководителей, транспортников, мастеров по починке инструмента, строителей трудового лагеря, поваров, парикмахеров, уборщиков и проституток, все равно нам хватит меньше, чем 7000 человек на весь проект. Во время строительства пирамид, Общее население Древнего Царства оценивается в полтора миллиона человек, а может быть и чуть больше. Поэтому даже семь тысяч работников не стали бы какой-то громадной обузой на экономику Египта. Это меньше полпроцента населения. Конечно, остаются задачи организации, планирования, непрерывных поставок камней, инструментов, строительства жилья, снабжения их едой и одеждой, хотя какая там одежда, сандалии надел, яйца папирусом обмотал и порядок. И действительно, в 90-х годах археологи обнаружили кладбище рабочих и остатки поселения, где жили строители двух последних пирамид. Выяснилось, что в разное время там жили точно не больше 20 тысяч человек. И вполне рационально предположить, что для всех пирамид использовалось одно и то же поселение рабочих. В деревне нашлись общежития, пекарни, пивоварни и кухни, с доказательствами, подтверждающими, что рабочие ели в основном хлеб, говядину и рыбу. больницы и кладбище. Там нашли несколько скелетов с признаками травм, связанных с несчастными случаями на стройплощадке. На этой же самой стройплощадке Гизы две дополнительные пирамиды были построены очень быстро. Стройка для сына Хеопса Хафра началась в 2520 году до нашей эры, а для Минкаура в 2490 году до нашей эры. Как только египтяне научились строить, дальше их было не остановить. Создание двух массивнейших структур стало просто очередным этапом работы архитекторов, рабочих и менеджеров древнего царства. Ведь если вы долго что-то строите, дальше вам становится легче. Это для тех, кто беспокоится о состоянии нашей инфраструктуры. Я точно беспокоюсь. Так вот, стоит только начать. Но даже если мы хотя бы так же хороши, как древние египтяне... Достаточно ли у современного человека времени, чтобы возвести свою собственную пирамиду? Не слишком ли коротка жизнь? Сколько нам отмерено? Когда у вас появляются дети, ответ становится более очевидным. Да, действительно, жизнь коротка. Сколько уикендов вы теоретически можете провести со своим двухгодовалым малышом? Ответ вполне конкретный. 52. До какого возраста дети искренне верят в Деда Мороза? Ну, пусть до десяти лет. Хотя моя дочь уже в три года спросила, будет ли папа опять переодеваться на следующий год, а в два они еще не понимают, что за бородатый дед к ним пришел. Это означает, что волшебный Новый год своему ребенку вы можете устроить лишь восемь раз. Можно, конечно, дискутировать о конечности или о дискретности времени. Жалко, что Хокинг умер. Но и без долгих размышлений понятно, что восемь это не так уж много. Если у вас восемь яблок, это еще куда ни шло. А если восемь орешков? Или восемь книг, которые вы можете прочитать за всю жизнь? Очевидно, что это совсем немного. Мы выяснили, что жизнь коротка. И что теперь? Даже если этого не понимали, появилась ли разница? И в чем она? Разница есть. сейчас объясню, какая. затасканная успешными блогерами выражение «жизнь слишком коротка для чего-либо» начинает означать что-то конкретное. Это уже не просто фигура речи, типа какая-то вещь слишком плоха, слишком скучна или некачественна. Если вы и правда начнете думать, что жизнь слишком коротка для мытья посуды или для абхазского вина, то, пожалуй, стоит этого занятия избегать. Когда я спрашиваю себя, для чего именно моя жизнь слишком коротка, в голову приходят две вещи – тупость и всякое дерьмо. Но ну, ответ немного тавтологичен, потому что, наверное, это и есть определение тупости и всякого дерьма. Это как раз то, для чего жизнь слишком коротка. Постараюсь уточнить. У тупого времяпровождения есть один признак. Оно как бы фальшиво. Образно говоря, это типа фастфуда? но для наших впечатлений. Типа просаживание времени за играми, сериалами и бестолковыми срачами в интернете. В моменте это кажется важным и интересным, но через пару месяцев вы забудете не только свои впечатления, но и сам факт того, что делали. Потому что вы ничего и не делали. Второй пункт – это всякое дерьмо. На что особенно дурацкое вы тратите свое время? Ненужные встречи, Неприятные люди, понты и демонстрация ЧСВ, разгребание чужих косяков, пробки, вредные привычки, тупое заполнение анкет и как бы важных документов. И наша родная бюрократия, которая, к слову, в последние годы заметно похорошала Как дерьмо пробирается в нашу жизнь? Двумя способами. Либо насильно, либо обманом. До какого-то предела приходится мириться с некоторым количеством дерьма, которое льется нам на голову природой и обстоятельствами. Плюс почти всем надо зарабатывать деньги, а зарабатывание денег состоит из разных дел и заданий. Закон спроса и предложения работает безупречно. Чем приятнее какая-то работа, тем дешевле люди будут ее выполнять и тем больше будет желающих. Вполне возможно, что насильно на вас льется гораздо меньше дерьма, чем вы думаете. Всегда были люди, которые хотели вырваться из крысиных бегов и переехать в Таиланд. Да, заработают они меньше, но и жизнь там приятнее. В последние годы этот метод набирает популярность по всему миру. Народ ищет счастья потому что все больше людей осознает, что жизнь коротка. Можно и не переезжать в теплое место. Дело в том, что количество времени, которое вы тратите на всякую чепуху, от компании к компании различается довольно сильно. Большинство больших контор и множество мелких полностью погрязли в дерьме. Доказательством может служить тот факт, что любого сотрудника большой корпорации можно уволить, и никто этого даже не заметит. Это означает, что ничего полезного он и не производил. Но если задаться целью отыскать себе работу, где дерьма и понтов поменьше, наверняка найдется компания, которая не будет тратить ваше время на всякую туфту. Если вы фрилансер или небольшой предприниматель, то же самое можно воплотить на уровне ваших клиентов. Если не общаться с говнюками, уровень дерьма в жизни можно снизить гораздо сильнее, чем снизится ваш доход. Это еще Тим Феррис пропагандировал в своей знаменитой книжке «Как работать 4 часа в неделю» и напирал на это довольно сильно. Мол, если 80% вашего дохода приносят 20% клиентов, то зачем вам остальные? Идем дальше. Несмотря на то, что какое-то количество дерьма навязано нам силой, та его часть, которая проникает в жизнь обманом – результат наших собственных действий. Избавиться от такого дерьма может быть даже сложнее, чем от того, что валится на нас сверху. Ведь вещи, на которые мы тратим время, организованы весьма хитроумно, порою даже специально для того, чтобы нас туда заманить. Яркий пример – это когда в интернете кто-то не прав Если кто-то возражает тебе в онлайне, Возникает такое чувство, что он на тебя напал. Иногда совершенно не прикрыто. Нашему инстинкту самозащиты несколько миллионов лет, и он сейчас пригождается не так часто, как в период борьбы с пещерными львами. Мир изменился. Звучит контр интуитивно, но сегодня в этом случае и во многих других случаях выгоднее не защищаться, а просто игнорировать обидчиков. Ведь они буквально отнимают нашу жизнь. Онлайн-срачи затягивают нас совершенно случайно. Конечно, есть куда более вредные вещи, но это следствие технического прогресса. То, что нам нравится, становится все более затягивающим. Почему? Да потому что самые лучшие умы планеты трудятся над тем, чтобы вы ставили больше лайков и писали больше комментариев. Они не только умнее меня, но даже умнее вас. Это означает, что с каждой новой версией Facebook нам требуется все больше усилий, чтобы избавиться от зависимости, чтобы просто отвлечься от экрана и спросить себя, «Я действительно так хочу провести свою жизнь?» Но, помимо избегания всякой чепухи, надо еще искать занятия, которые действительно важны. Для разных людей имеют значение разные вещи, и многим придется попотеть, чтобы понять, что их интересует больше всего. Кому-то улыбается удача, и он рано понимает, что ему нравится математика или кормление кроликов. Ну или ногти грызть. Ему предоставляется шанс заниматься любимым делом дольше, чем другим людям. Неудачникам. Конечно, большинство вынуждено жить с какой-то смесью вещей и явлений. Некоторые важные, некоторые нет, и только со временем они могут осознать, что всю жизнь любили, например, Портвейн. Особенно тяжело приходится молодежи. В школе им кажется, что все окружающие только и делают, что о них думают. Круто ли они выглядят, чем занимаются и прикольно ли себя ведут. Нам мерещится, что то, что подумают о нас другие, невероятно важно. Но если спросить взрослого человека, насчет чего он ошибался в детстве, чаще всего это и будет ненужное внимание к мнению окружающих. Есть довольно простое правило для выявления действительно важных вещей. Спросить себя, будет ли это иметь значение в будущем? У бесполезных вещей? В интернете кто-то не прав Или надо срочно пройти еще один уровень? Очень высокая кажущаяся важность в моменте? Но очевидно низкая, то есть никакая, важность в будущем. Так оно нас и обманывает. Общая площадь под функцией внимания невелика, но ее форма втыкается нам в мозг и путает наш разум, чего уж говорить про силу воли. Вещи, которые имеют значение для вас лично, совсем не обязательно являются общепринято важными. Кому-то, например, мне. Выпить вина с друзьями и поиграть в настолку будет в радость. Вроде бы это не так уж важно, но я точно не буду считать это потерей времени, даже через долгое время. Гораздо больше об отношении ко мнению посторонних людей будет в конце этой книги. Сильно меняют представления о важном маленькие дети. Они заставляют вас тратить время на то, что имеет значение, то есть на них. Они хватают вас за ногу, когда вы пялитесь в телефон, и просят поиграть с ними, нарисовать какашку, слепить зайчика или пойти гулять. С большой вероятностью это не будет тупым и дерьмовым времяпровождением, а может быть даже и наоборот. То, от чего вы отказываетесь в пользу времени с детьми, будет более тупым занятием. Если жизнь коротка, Мы вроде как должны ждать того, что ее краткость нас удивит. Как говорила депутат Поклонская, дело в том, что мы не просто смертны, мы внезапно смертны. Так все и бывает. Сначала все как есть, а потом хоп, и жена ушла. Мы никогда не знаем, с каким другом во дворе мы видимся последний раз, но такой друг всегда есть. Мы думаем, что успеем написать книгу или сочинить песню, или забраться на ту гору, но потом вдруг понимаем, что окно возможностей захлопнулось. Самые печальные окна — это когда кто-то умирает. У других людей жизнь тоже коротка. Мы живем, будто наши родители всегда будут с нами, и они живут так же, поддерживая эту иллюзию. Но это не так. Обычный способ избежать неприятных неожиданностей — подумать о них заранее. Раньше, когда жизнь была более опасной и непредсказуемой, люди думали о смерти иначе. Сейчас такое отношение назвали бы фатализмом. Пожалуй, не очень правильно постоянно думать о том, что все мы умрем, и все окружающие тоже умрут. Есть способ лучше. Посмотреть на проблему с другого конца. Начать культивировать в себе привычку нетерпеливого возбуждения относительно вещей, которые вы хотите сделать больше всего. Не надо ждать, пока кто-то чего-то вам разрешит, сойдутся звезды и откроется окно возможностей. Заберитесь на гору, напишите книгу, позвоните маме. Не надо постоянно напоминать себе, что, мол, хватит ждать. Просто перестаньте ждать. Я вижу два варианта поведения человека, если у него в жизни чего-то не хватает. Надо, первое, заполучить побольше этого чего-то. И второе, сполна насладиться тем, что есть. И то, и другое имеет смысл. Конечно, всем нравится ощущение того, что вы выжили из ситуации все возможное. Ведь если кто-то близкий умер, вы будете не просто скучать по нему, а сожалеть обо всем том, что можно было бы сделать, а вы не сделали. Как вы живете, влияет на то, сколько вы проживете. Большинство людей могли бы пожить дольше, я в том числе. Но большего эффекта можно добиться, если просто обращать внимание на время, которое у нас есть. Как в том анекдоте. Встал, почистил зубы, поел кашу, тащишься в школу, там уроки, продленка, потом домой, делаешь домашку, гуляешь, ужин с родителями, смотришь мультики, ну и ложишься спать. А когда вырастаешь, все меняется. Лег, встал, Новый год. Это некий антипод знаменитого состояния потока от Михаи Чиксант-Михаи. Как в фильме «С пультом по жизни» с Адамом Сэндлером. По-английски он называется просто клик. Вполне возможно чуть-чуть замедлить время. У меня в последнее время получается. Дети в этом очень помогают. из какого-то момента, когда они учатся ходить на горшок и без крика объяснять, что им нужно, любой человек может это почувствовать на собственной шкуре. Безжалостно выбрасывайте все ненужное, мешающее дерьмо из своей жизни. Делайте вещи, которые имеют значение. Цените время, которое вы тратите на приятные вам занятия. Ведь именно это стоит делать, когда жизнь коротка. Никогда нельзя забывать о том, что когда мы делаем какое-то дело, какое-то другое дело, мы в этот момент не делаем. Глава вторая. Валюта принятия решений Каждое наше решение несет в себе цену, упущенную возможность сделать что-то другое. Если платить слишком дорого, мы потратим слишком много времени и сил на вещи, которые не имеют значения. Американский экономист Расс Робертс, автор классной книги об идеях Адама Смита, написанной человеческим языком, пишет, Экономика учит, что каждый наш выбор одновременно означает потерю чего-то. Когда мы не обращаем внимания на альтернативные издержки, наша жизнь двигается по одной и той же схеме. Мы пытаемся успеть все, и толком не успеваем ничего. Если вы молоды, вы будете думать, что можно одновременно сделать отличную карьеру, создать прекрасные отношения, регулярно путешествовать, много читать, не забывать про свои соцсети, спать по пять часов не пользоваться кредитами и одновременно еще и нарожать кучу счастливых детей но через 10 лет получается какая-то сраная чепуха да даже если с той поры прошло уже 20 или 30 лет случается что люди продолжают казибадолить творить полный ад холокоста устраивать гамсохурдию каждый день мы выбираем на что потратить время и постоянно виноваты берем на себя слишком много не обращая внимания на затраты Проблема становится еще сложнее, когда негативные последствия отложены, а радость и удовольствие вот они под рукой, простите за каламбур. Когда мы не понимаем, чем мы жертвуем в той или иной ситуации, мы жертвуем собой. Не всегда нужно стараться сделать больше, чаще нужно сконцентрироваться на меньшем. Экономика в исконном смысле ведения домашнего хозяйства как раз об альтернативных издержках. альтернативные издержки это когда мы отказываемся от чего-то в пользу чего-то другого часто это будет игра с нулевой суммой вот покупки в магазине отдаем деньги получаем товар то есть плюс в одной области в нашем холодильнике компенсируется минусом в другой в нашем кошельке базовый компонент экономической теории учение о том как тратить ограниченные ресурсы и уменьшать альтернативные издержки есть чрезвычайно дорогие, и тем не менее действенные тренинги на эту тему. Современная экономическая теория дает нам инструменты, которые можно использовать как инструкцию. Инструкцию для получения от жизни того, что нам хочется, даже если применять уроки экономики к неденежным ресурсам. Мы неплохо понимаем, что количество денег ограничено. А вот со временем и вниманием мы обращаемся очень вольно, как будто их у нас полно. Многие люди действуют так, будто никаких альтернатив у них нет. Типа, я же могу все, если достаточно сильно захочу. Ирония в том, что тот, кто осознает, что он упускает, в итоге получает гораздо больше, чем тот, кто хочет всего и сразу. Я сейчас не о том, что надо больше выжимать из своего времени, принимая во внимание психическое и физическое здоровье. Понятно, что в каких-то областях мы более эффективны. Мы можем даже совмещать какие-то дела. Можем сфокусироваться на чем-то одном, потом переключиться на что-то другое. Мы можем придумать сотни способов достичь большего. Но пытаясь заполнить дни делами и задействовать мозг до предела, мы попадаемся в ловушку сраных мотивационных коучей. Они продают зрителям идею всемогущества и преуспевают в этом. Идея эта фальшива. Мы не можем стать всем сразу и иметь все сразу. Даже человек, полностью довольный своими отношениями на протяжении долгих лет, может вдруг подумать, что ему требуется что-то получше. Чемпион в нескончаемом сексе? Или родная душа, которая понимает его еще лучше? Или владелица потрясающей фигуры? Или, может быть, лучший в мире повар? Но ведь инфоцыгане будут продавать идею того, что он может найти все это сразу. Если, конечно, очень захочет. «Скажите «да»!» Еще разок, да! Что из этого выйдет? У такого человека точно возникнет только одно чувство. Чувство неадекватности. Истина заключается в том, что когда вы хотите сделать все круто и замечательно, все получается не круто и не замечательно. Никто не получает все. Когда мы смотрим на других людей, создается впечатление, что они хороши буквально везде. Они замечательные родители, их отношения достойны экранизации, карьеры эпичны, они спят вдоволь, и чувствуют себя великолепно. Но правда в том, что это не так. Мы просто не видим того, от чего им приходится отказываться. Мы не слышим, как они кричат на детей и друг на друга. Мы не видим, что у них арестованы счета Мы не вдыхаем ароматы говна, когда соседи сливают септик на их участок. Мы не знаем, на что у них закончилась лицензия. и какие штрафы не оплачены. Чтобы понять, что мы упустили, требуется время. Издержки мы увидим позже. Мы оптимизируем одну сферу жизни, а цена находится в другой. Иногда это очевидно. Ну, типа, ходишь в качалку, хочешь получить разряд, колешь стероиды, у тебя кроме мышц вырастают еще и внутренние органы, и внешние тоже. Покупаешь себе крутую тачку в кредит, за которой надо отдавать ползарплаты, Платишь за понты втридрога. Тут все ясно. Но часто издержки посчитать трудно. Например, люди, которые быстрее всех считают в уме, не могут ни с кем познакомиться. Как вы это посчитаете? Люди, которые доуншифтятся к семье, постоянно гробят карьеру. В итоге надо просто осознать, мы все жертвуем чем-то, чтобы заняться чем-то действительно важным. Американский экономист-интеллектуал Томас Сауэлл писал, решений не существует, есть только упущенные альтернативы. Большинство из нас делит жизнь на несколько важных областей – работу, здоровье, семью, отношения, друзей, увлечения и тому подобное. Я не хочу использовать слово «труизм», но придется. Труизм в том, что невозможно соблюсти баланс. Мы постоянно выпадаем из равновесия и постоянно что-то исправляем. Если в одной области все хорошо, в другой все катится под откос и откуда-то постоянно лезет новая зараза. Сфокусируйтесь на чем-то одном, и вас ждет поражение в чем-то другом. Если вам кажется, что вы вечно что-то упускаете, наверное, надо обдумать, что именно и почему. Если вам кажется, что вы бежите на месте, а то, что действительно важно, остается без вашего внимания, то, видимо, вы выбираете что-то не то. это нормально. Все так делают. Мы часто распределяем наше время и ресурсы типа денег как-то автоматически, без цели чего-то достичь. Не надо так. Альтернативный выбор. Есть такой чел Барри Шварц. Я увидел его лекцию на TED.com, был покорен, но у него есть еще и книга. Называется The Paradox of Choice. Why More is Less? Он пишет: необходимость осознавать свой выбор меняет наше восприятие решений, которые мы должны принять. Эта необходимость изменяет уровень удовлетворения от принятых в конце концов решений. Самая важная область, где нужно обращать внимание на альтернативный выбор это когда мы принимаем решение. Не всегда достаточно обдумать то, что мы приобретаем, выбирая опцию Б вместо опции А. Я бы сказал, что этого почти всегда недостаточно. Надо сперва обдумать то, что мы можем потерять. Большинство важных решений имеют альтернативу. Это не всегда плохо, чаще нейтрально. Это цена, которую надо заплатить. Но секрет прост. Чтобы изменить процесс принятия решений, достаточно просто иметь эту цену в виду. Время – самое фундаментальное ограничение. Если мы потратили час времени, мы уже не сможем потратить его на что-то другое. Время уходит вне зависимости от того, что мы с ним делаем. Кажется благоразумным выявить способ его использовать с наименьшими возможными издержками. Самый простой способ – заранее выбрать способ того, как вы тратите свое время, а потом проверить, записывая свои занятия за неделю. Почему-то все обнаруживают нестыковки. Но как только вы увидите разницу между тем, что вы не делаете, и тем, что вы действительно не хотели бы делать, станет легче изменить ситуацию. Осознание альтернативных издержек – хороший способ отрезать ненужные и неполезные занятия, попросту потерю времени. Одно дело сказать себе, что вы больше не будете читать новости из соцсетей по полчаса каждое утро, другое дело заранее запланировать, что вы собираетесь делать вместо этого. Вдруг вы раньше закончите работать и приготовите красивый ужин для жены? Ну или кто к офису поближе, для секретарша, например. Или, наконец, пообщаетесь со старым другом, который уехал жить в Австралию? Или прочитаете главу новой книги? Чем ценнее то, что мы могли бы делать вместо того, что мы на самом деле делаем, тем выше альтернативные издержки. Вроде бы всем понятно, что надо тратить время на то, что мы ценим выше всего, но часто мы действуем иначе. по привычке или от взятых на себя обязательств. Потому что мы не обдумали, что отдаем взамен. Конечно, нам вряд ли удастся избавиться от всех неважных и ненужных нам вещей, явлений и процессов, но надо стараться уменьшить это бремя. Стив Джобс говорил легко сказать «да», но настоящую ценность создает только слово «нет». Уоррен Баффет говорит «надо контролировать свое время», и у вас ничего не выйдет, если вы не научитесь отказывать. Нельзя позволять другим людям создавать ваши планы. Многозадачность как способ выжать побольше из своего времени, без альтернативных издержек, не работает. Ваш выбор тут, конечно, есть, пусть вы его и не хотите делать или признавать. Просто вы ничего не сможете сделать достаточно хорошо. Если вы отвечаете на емейлы e во время того, как играете с детьми или общаетесь с друзьями, у вас получатся либо тупые емейлы, e либо тупые дети. А друзья, если они достаточно умны, посчитают тупым вас. Ведь в этот момент они вам да лампочки. Поэтому даже если мы пытаемся найти какие-то обходные пути, издержки выбора рано или поздно дадут о себе знать. Последнее требование. Чтобы принять во внимание альтернативные издержки, надо научиться принимать чувство несовершенства. Если отношения с детьми для вас важнее, чем чистота в доме, придется позволить другим людям увидеть ваш беспорядок. Если физическая активность для вас важнее, чем диванные развлечения, другие люди могут даже раздражать. Вы ведь будете в непонятках, когда окружающие начнут обсуждать голую Дейенерис Таргариен. А если вы сфокусированы на карьере вместо сохранения глубоких дружеских отношений, придется смириться с тем, что вас перестанут приглашать на настолки и тусы. Если вы перфекционист, вы будете долбить уже готовый проект вместо того, чтобы презентовать его и начать новый. Это такая особенно хитрая форма прокрастинации. Не делать что-то полезное, потому что ты будто бы делаешь что-то полезное. Нет. Альтернативный выбор не всегда приятен. Может быть, поэтому мы стараемся избегать мысли о нем. Если считать, что хитроумно лавируя, мы можем получить все, то, скорее всего, нам не достанется ничего. Гораздо большего можно достичь, если решить, куда мы будем прикладывать энергию и какие проблемы можно игнорировать. Когда мы деятельно выбираем альтернативу, мы чувствуем себя куда лучше, чем если оно все происходит само. Надо активно решать, что для нас важнее. Каждая из чертовой тучи ежедневных решений несет в себе альтернативные издержки. Если не обращать на них внимания, мы быстро окажемся в ситуации, когда ненароком отказываемся от вещей, которые вообще-то хотели бы поставить на первое место. В конце концов остается только ныть, что что-то происходит помимо нашей воли, не понимая, как же так вышло. Но если сначала обдумать альтернативу и все, что с ней связано, выбор станет гораздо более осознанным. и пользы он принесет гораздо больше. Потому что думать полезно. Концентрация против многозадачности Самая большая загадка нашего образования, и школьного, и вузовского, заключается в том, что нас почему-то не научили одному важному навыку – правильно думать. К сожалению, я сейчас не шучу. Такого предмета нет ни в школе, ни в институте. ни одно умение не пригодится в жизни больше чем умение критически осмыслить любую задачу самое ужасное что в школе никому даже в голову не приходит этому обучать приходится учиться самому те кто умеет это делать хорошо получают преимущества а те кто не особенно те выходят по жизни уплачивают налог на дебилизм правильный подход к осмыслению проблем приводит к выверенным решениям и освобождает и время и энергозатраты а плохие решения Причина того, что мы все время чем-то заняты. Если ничего как следует не продумано заранее, вы все время будете тратить на что? На исправление ошибок. Как научиться думать? Вопрос непростой. Давайте начнем с того, как точно не получится научиться думать. Было одно исследование ребят из Стэнфорда, которые хотели выяснить, почему студентам удается так ловко делать несколько дел сразу, по сравнению со взрослыми. Как же это у них получается? Ответ оказался несколько неожиданным. Дело в том, что у них как раз не получается. Исследователи надеялись найти какие-то интеллектуальные сверхспособности, но их, сюрприз, не обнаружилось. Другими словами, люди не способны эффективно делать несколько дел сразу. Вот реальные выводы этого доклада. Чем больше занятий люди пытаются делать одновременно, тем хуже у них это получается. Это исследование отличалось от всех прочих тем, что ученые не пытались измерить когнитивные функции студентов во время того, как они делали несколько дел сразу. Они разделили ребят на две группы. Тех, кто делал много дел сразу, и тех, кто не делал. Потом использовали разные тесты, которые измеряли способности к мультитаскингу. Обнаружилось, что в каждом случае те, кто пытался делать много дел одновременно, проявили себя хуже. Они хуже отделяли важную информацию от второстепенной. Они гораздо чаще отвлекались. Они хуже распределяли дела по концептуальным сферам и потом не могли их вспомнить. Другими словами, их мозг был куда хуже организован. Самое главное, тот, кто считал себя крутым мультитаскером, Хуже всех остальных делал именно то, в чем считал себя крутым. Он очень неэффективно переключался между заданиями. Короче говоря, много дел сразу — это не просто какой-то неправильный тип мышления. Это такое поведение, которое ухудшает способность мыслить. Что такое вообще думать? Это способность концентрироваться на одной вещи достаточно долго, чтобы ее понять. Это не просто изучить чье-то мнение о ней. Не просто запомнить кучу информации, хотя я не говорю, что это бесполезное занятие. Я говорю о том, чтобы выработать свое собственное мнение, выдать идею, подумать самому. Выясняется, что отрезками по 20 секунд это сделать просто невозможно. И если вас постоянно прерывают уведомления из Facebook, Twitter или WhatsApp, или вы работаете с постоянно открытым инбоксом, или вы постоянно переключаете звук на своем телефоне, или смотрите разные видосики на YouTube, как следует поработать не получится. Первая мысль редко самая лучшая. Обычно первая мысль — это чья-то чужая идея. Либо ты что-то слышал, либо читал, либо это какое-то общепринятое знание. И только как следует подумав, вникнув в вопрос, спокойно и неспешно приведя мысли в порядок, загрузив себя полностью, Человек может прийти к какой-то оригинальной идее. Надо дать мозгу возможность создать ассоциации, нарисовать связи, удивить вас в конце концов. Да и даже такая многократно обдуманная идея может оказаться говном. О ней нужно еще раз подумать, совершить ошибки, увидеть их, найти, откуда они берутся, исправить. потом еще преодолеть поползновение, объявить работу сделанной и бросить все на полпути. Я лично делаю так. Откладываю такую как бы законченную работу на несколько дней или, может быть, даже недель, а потом возвращаюсь к ней свежим взглядом и переделываю. Свежий взгляд отчасти помогает решить проблему установки. Еще говорят эффект фиксации, «Einstellung-Effekt» когда человек фиксируется на том, что уже знает, и готовое стандартное решение мешает поиску более короткого и более эффективного. Первая пришедшая в голову идея не дает нам найти хорошую альтернативу. Есть крутое исследование про шахматистов, которые, решают типичная задачи на тему спертого мата в пять ходов, не видят мат в три хода. Но вот если стандартный спертый мат становится невозможен, то профессионалы мгновенно находят более короткое решение в почти идентичной позиции, и не могут поверить, что упустили его в предыдущей задаче. Знаете главный секрет писателя? Чтобы написать книгу, просто пиши. Чтобы написать хорошую книгу, напиши, потом перепиши, потом еще раз перепиши, потом отложи и забудь, а потом опять перепиши. У меня были студенты, я думаю, такие встречаются у каждого преподавателя, которые хвалились тем, как быстро они пишут свои курсовые. или кто-то сдает письменный экзамен в первых рядах. Таких ребят я могу только разочаровать. Великий немецкий писатель Томас Манн говорил, что для писателя хорошо писать — это тяжкий труд. И чем лучше писатель, тем труднее ему писать книги, и тем медленнее он это делает. Самый яркий пример тут, конечно, наш любимый Джордж Мартин, который 10 лет не может закончить шестую книгу «Песни льда и пламени». Джеймс Джойс писал «Улиса», между прочим, лучший роман XX века, по мнению критиков. Хотя я считаю, что это, пожалуй, самая плохая книга на свете. После «Шантарама», конечно. Так вот, он писал примерно по сто слов в день на протяжении семи лет. Можно привести еще кучу примеров знаменитых произведений, которые писались еще медленнее. А многие авторы написали всего несколько книг за всю жизнь. Некоторые вообще только одну. зато хорошую. Лучший способ прокачать свой навык думать – это посидеть и подумать. А чтобы посидеть и подумать, надо как-то притормозить и сконцентрироваться. Концентрация возможна лишь тогда, когда вы собираете себя в одном месте, не распыляясь на облако электронных девайсов, которые сейчас повсюду – Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Нет от них спасения. Чем вы моложе, тем вам труднее, потому что вы другого времени и не застали. У меня в детстве был кассетный плеер, и чтобы сохранить батарейки, мы крутили кассеты на карандаше. И нельзя было поставить следующую песню, только перематывать и угадывать, где заканчивается предыдущая. Поэтому, когда мы слушали музыку, мы слушали ее целыми альбомами. Это тоже вообще-то концентрация. Нельзя перепрыгнуть. Надо сначала послушать, что задумал артист, И это гораздо круче, чем слушать только хиты по отдельности. Иначе у вас все песни в плеере будут одинаковые. Сейчас гораздо проще убежать от себя, чем 20 лет назад. Убегалка у всех в кармане. Мы скрываемся от важных вопросов, не хотим над ними думать, потому что это трудно. Как тут задумаешься о теме, типа, а правильно ли я живу? Что? Сколько у меня подписчиков в Инстаграм? Вот это реальный и волнующий всех вопрос. А задуматься о том, верны ли вещи, которым меня учили в детстве, или что означают слова «честь» и «совесть», или что мы имеем в виду, когда говорим «в этой стране»? Это еще достаточно легкие вопросы. А если я спрошу, что такое успех или что такое счастье, у вас хватит концентрации обдумать это? Получится что-нибудь записать? Я знаю, что все это будет, по крайней мере, нелегко для многих из вас, потому что это нелегко и для меня. Но я стараюсь. И даже если убрать телефон в другую комнату и выключить компьютер, сконцентрироваться все равно трудно, потому что мы просто не привыкли это делать. Но если вы хотите сделать что-то важное, надо привыкать. А если не хотите, ну тогда посмотрите популярные ролики в ТикТок. Это же важно! «Ищи лягушку» — скрытая прокрастинация. Самые крутые люди, которых знает Пол Грэм, а он знает многих крутых ребят, ужасные прокрастинаторы. Может ли быть такое, что прокрастинация — это не всегда плохо? Люди, которые пропагандируют методику «getting things done» традиционно переводится как «привести дела в порядок», но точнее было бы «как доводить дела до завершения». Все время дают советы о том, как вылечиться от прокрастинации, хотя некоторые из них не всегда успевают доделать свои собственные курсы, прежде чем начать их продавать. Есть история о том, что один модный бизнес-тренер по тайм-менеджменту опоздал на собственный мастер-класс. Если смотреть на вещи абсолютно честно, что я вам рекомендую? Привести все дела в порядок просто невозможно, если вы не буддийский монах, с которым ничего не происходит. существует бесконечное количество дел, которые вы можете делать. Вопрос заключается не в том, как научиться избегать прокрастинации, а в том, как откладывать дела на завтра наилучшим способом. Есть три варианта откладывания в зависимости от того, чем вы занимаетесь, вместо какой-то работы. Первое. Можно ничего не делать. Второе. Можно делать что-то менее важное. Третье. Можно делать что-то более важное. Идея в том, что последний, третий вариант прокрастинации — это хороший вариант. Это тот самый всеми любимый сумасшедший профессор, который забывает побриться, поесть или даже не смотрит под ноги и падает в открытый люк, потому что он занят обдумыванием действительно важного вопроса. Его мозг находится где-то в другом измерении, ведь он беспрерывно работает над интересной и важной задачей. «В этом смысле, — говорит Пол Грэм, — самые крутые люди, которых он знает, —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 Это все называется галимой бытовухой. Сосед создал стартап, который перевернул мир? А ты кто такой? Хороший отец? Тогда это не ваша страница в Википедии. Это должна быть страница ваших детей. Правильная прокрастинация — это откладывать бытовуху и делать важные вещи. Немного оговоримся «правильное» в каком-то смысле. Люди, которые просят вас заниматься бытовухой, вряд ли обрадуются. Это обычно важные для нас люди. Но дело вот в чем. Вам придется их разочаровать, если, конечно, вы хотите чего-то достичь. Даже у самых милых людей на свете, когда они начинают делать реальную работу, у каждого из них появляется эта безжалостность, когда дело касается бытовухи. Ну, в том плане, как от нее убежать. Некоторые дела типа ответов на письма просто уходят, если их игнорировать достаточно долго. Правда, иногда вместе с ними уходят и друзья. Другие, например, покос лужайки перед домом или сдача налоговой декларации, со временем становятся все неприятнее. В принципе, откладывание второго типа дел не должно приводить ни к чему хорошему, ведь так или иначе придется эти дела сделать. Почему же не прямо сейчас, как советуют нам адепты GTD? Причина в том, что бывает выгоднее отложить даже такие, казалось бы, важные дела. Настоящая работа требует двух вещей, которых не требуют эти важные дела. Больших отрезков времени и правильного настроя. Если вы полны энергии и изо всех сил работаете над каким-то проектом, вполне может оказаться, что нужно забросить вообще все дела на несколько дней только ради того, чтобы продвинуться в главной задаче. Да, вероятно, впоследствии не сделанные дела потребуют от вас куда больше времени, чем вы потратили на свой проект. И надо признать, у вас будет гора немытой посуды и куча коробок из-под пиццы. Но продуктивность этого времени будет абсолютно несопоставима. Разница будет даже не столько в степени продуктивности, сколько в ее качестве. Есть виды деятельности, которые могут быть выполнены только за длинные непрерывные промежутки времени. По расписанию такие моменты не приходят. по крайней мере, у большинства людей. Вдохновение по расписанию приходит только к Стивену Кингу, и, возможно, поэтому он один из величайших писателей современности. Если представить себе человека, который создал что-то реально крутое, вряд ли там у него будут какие-то вычеркивания из списка задач. Он просто долго делал что-то крутое. А не крутое не делал. Соответственно, если на кого-то навесить бытовуху, его максимальная продуктивность сильно уменьшится. Ведь цена переключения — это не только время, потраченное на другую задачу. Цена — это разрубание полезного времени на части. Достаточно прервать увлеченного человека всего пару раз за день, и он не сможет сделать ничего действительно великого. Почему крутые стартапы успевают сделать так много в самом начале своего существования, когда в офисе или даже в съемной квартире сидят всего несколько человек? Пол Грэм считает, что все дело в том, что им никто не мешает. В теории, конечно, хорошо, когда фаундеры поднимают денег и могут нанять разработчиков, которые будут писать код вместо них. Но вполне может оказаться, что переработка выгоднее работы с постоянными отвлечениями. В тот момент, когда ваш проект начинают разрабатывать стандартные программеры, прокрастинаторы типа б вся компания начинает работать в их парадигме. Они работают от перерыва и до обеда. И вы тоже. Бытовуха настолько эффективна в уничтожении великих вещей, что куча народу использует ее именно с этой целью, часто не осознавая этого. Как часто? Да почти всегда. Кто-то вот решает написать роман, а дома не убрано, камин не чищен, в бассейне вода зацвела, цветы не политы. Люди, которым не удается написать роман, не сидят перед экраном в агонии писательского блока, или с боязнью чистого листа. Нет. Они кормят кошку, идут покупать новый шкаф или журнальный столик, вешают полку, встречаются с коллегами выпить кофе, проверяют e-mail. Ведь не может быть ошибкой проверить e-mail и ответить на пару важных писем, конечно, нет. Потом они говорят, что на писательство просто нет времени. И это правда. Ведь они об этом позаботились.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 И неважно, сколько дел вы успеваете привести в порядок. Именно поэтому GTD — это ущербная система, подходящая лишь менеджерам среднего звена, которые даже не понимают, какие задачи важны, а какие нет. Это за них определяет менеджер рангом повыше. В своем эссе «Вы и ваши исследования» математик Ричард Хэмминг предлагает каждому молодому ученому задать себе три вопроса. Первый. Какие проблемы в вашей области самые важные? Второй. Работаете ли вы над одной из них? Третий. Если нет, то почему? Лично меня такая постановка вопросов просто разорвала на куски. Я теперь постоянно пытаюсь задавать себе эти вопросы и все время рыдаю. Хемминг работал в Bell Labs и начал докапываться до людей с этими вопросами. Любой человек должен иметь возможность поработать над самыми главными задачами в своей области.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 Я даже сейчас вот это написал и скорее хочу писать дальше, только бы на него не отвечать. И этот математик Хэмминг тоже ходил по институту и задавал людям этот вопрос. Понятно, что коллеги его недолюбливали. Но любой более-менее амбициозный человек должен себе этот вопрос задать. Точнее, даже задавать регулярно. Одна из проблем в том, что такой приманкой можно поймать слишком большую рыбу. Чтобы повлиять на Вселенную, Найти достойный проект недостаточно. Ведь когда вы этот проект нашли, придется еще и работать как проклятому, а это нелегко. И чем больше проект, тем труднее себя заставить над ним работать. Но главная причина того, что людям трудно работать над какой-то задачей, это потому что им не интересно Возьмем науку. Это когда вы молоды, и особенно когда вы работаете над чем-то, что вам не нравится. Ну, если вы делаете что-то, потому что это выглядит круто, или потому что вам дали такое задание. Куча аспирантов хоронит свои устремления именно на этом этапе. Им просто не нравится работать над чужими проектами. Поэтому аспирантура и частично магистратура, особенно на Западе, это синонимы прокрастинации. Там лаборанты просто трудятся над проектами профессора. Хорошо, если сумасшедшего.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 но строго говоря все это звучит не немного страшнее чем поехать в гости к родственникам проблема в другом родственники не особо пугают а большие задачи не просто пугают они ужасают ужасают настолько что у людей появляются реальные болевые ощущения у кого в горле а у кого то даже в жопе будто какой то сраный пылесос высасывает ваше воображение все первоначальные идеи улетают в мусор мгновенно новых идей не остается а пылесос продолжает высасывать. Большой проблеме не получится посмотреть прямо в глаза. К ней надо подходить из-под тяжка, и я об этом еще расскажу поподробнее. Не нужно критиковать первые шаги. Этот угол надо настраивать поточнее. Смотреть на большую проблему достаточно прямо, чтобы поймать от нее какое-то возбуждение, но не так сильно в лоб, чтобы она тебя парализовала. Когда дело пойдет на лад, можно этот угол подкорректировать. Точно как парусная лодка, которая ищет ветер и не может идти точно против него. Если вам нужно поработать над великими делами, придется как-то обхитрить самого себя. Можно работать над маленькими делами, которые могут перерасти в большие. Книги или песни из этого жанра. Пишешь по абзацу, через месяц вот тебе глава, через год вот и книга, ну или из песен альбом. Либо можно работать над все более серьезными вещами, как бы двигаясь по лестнице. Тут скорее примером будет спорт или корпоративная карьера. Использовать такие приемы, даже язык не поворачивается называть их лайфхаками, не признак какой-то слабости. Крутейшие вещи в этом мире были созданы именно этими способами. Если пообщаться с людьми, которые сумели заставить себя работать над действительно важными вещами, Выяснится, что все они постоянно что-то упускают, опаздывают, забывают о чем-то и, конечно, чувствуют себя виноватыми. Но давайте признаем, всех дел не переделать. Тот, кто выдает максимальный результат, неизбежно чего-то не успеет. Будет ошибкой чувствовать себя виноватым. Правильный способ бороться с прокрастинацией – это когда вас затягивает радость, а не когда вас подталкивает список не несделанных задач. Работайте над амбициозным проектом, который доставляет вам удовольствие. Тащите изо всех сил, и позади останутся не сделанные дела. Дела, которые и не нужно было делать. Глава 3. Выделяем главное. Эффект велосипедного сарая. Это метафора, которая описывает странную тенденцию тратить много времени на тривиальные вещи за счет важных. Как перестать тратить время на бесполезные детали? От дурацких планерок на работе, которые тянутся часами без каких-либо решений, до бесконечных цепочек e с десятью адресатами, которые не решают проблем, зато тратят время десяти человек хотя бы на то, чтобы каждому нажать кнопку «Делит». Когда нужно принять действительно важные решения, Времени на него почему-то не остается. Для начала надо понять, как мы оказываемся в куче рутинной дряни. А потом надо придумать, как изменить наше поведение, чтобы не только продуктивно реагировать на подобные вещи, если они возникают, а лучше вообще научиться от них избавляться. У меня есть друг, адвокат, который страшно любит и ценит детали. Именно поэтому он ценен как специалист. он оттроит настолько мелкие подробности которые вам даже в голову не придут и найдет как их применить в суде такого человека всегда хочется видеть на своей стороне и никогда на стороне соперника даже если эти дополнительные детали добавляют всего одну десятую процента вашему шансу на успех почему нет потому что есть вещи которые влияют на успех гораздо сильнее концентрироваться на мелочах и деталях нужно только тогда когда проработаны все базовые факторы, которые влияют на исход больше всего. Археолог сначала копает экскаватором, потом лопатой, потом совочком и только потом кисточкой. В любом другом порядке получается какая-то чепуха. Закон тривиальности Все мы слышали о законе Паркинсона, который гласит, что работа занимает все отведенное на нее время. Но не все слышали о менее известном законе тривиальности, тоже от господина Паркинсона. Он сформулировал его в 50-х годах XX -го века. Закон тривиальности гласит следующее. Время, затраченное на обсуждение проблемы, обратно пропорционально значимости этой проблемы. Большие и сложные вопросы обсуждаются недостаточно, тогда как мелкие и неважные обсуждаются дольше всего. Этот закон известен как эффект велосипедного сарая, потому что именно его использовал сэр Паркинсон для иллюстрации своей находки. Он предлагает читателям представить встречу финансовой комиссии, которая обсуждает повестку из трех пунктов. Вот они. Первый. Строительство атомной электростанции за 100 миллионов долларов. Второй. Строительство навеса для велосипедов стоимостью 500 долларов. Третий. Предложение выделить 35 долларов на кофе. Что происходит? Комитет быстро проскакивает предложение о постройке электростанции. Он слишком сложен для того, чтобы углубляться в детали, и большинство участников просто не имеют необходимых знаний. А тот, кто знает или думает, что знает, не может толком объяснить свою точку зрения. Кто-то предлагает новую схему строительства, но ее отклоняют, потому что рассматривать ее еще дольше. Дискуссия продвигается к велосипедному сараю. Тут у ребят открывается второе дыхание. У всех много важных мыслей. Все представляют, что такое навес для великов, как он выглядит, и несколько участников даже спорят, какой материал для крыши подходит лучше. Они обсуждают, на чем можно немного сэкономить. Решение вопроса с велосараем занимает куда больше времени, чем с атомной электростанцией. Наконец, комитет переходит к обсуждению третьего пункта повестки – бюджета на кофе. Внезапно все вокруг эксперты. Они знают о кофе все – и вкус, и ценности, необходимое количество. И не успев подумать, что происходит, они тратят на обсуждение траты в 35 долларов больше времени, чем на электростанцию и сарай вместе взятые. Встреча затягивается, и в конце они решают встретиться еще раз, чтобы завершить анализ. Все участники довольны, ведь каждый внес свою лепту в обсуждение действительно важных вещей. Почему так происходит? Дело в том, что чем проще предмет обсуждения, тем больше людей будут иметь о нем свое дебильное мнение и непременно захотят высказаться. Когда что-то находится вне зоны наших компетенций, нам и мнение это составить не получится. Но когда мы понимаем что-либо на самом базовом уровне, даже если нам и добавить нечего, Сразу хочется продемонстрировать свои офигенно умные взгляды. Это как бы чтобы не выглядеть дураком. Кажется, что только идиот не знает, как построить навес для велосипедов. Надо всем сообщить свои соображения, ведь это так полезно. Но нельзя придавать одинаковый вес каждому мнению. По любому вопросу. Вроде бы очевидно, что к более образованным и опытным людям надо прислушиваться. Но не все это понимают. Мнение, которое имеет значение, может быть только у человека, который проделал необходимую работу, чтобы иметь это мнение. Великие мыслители прошлого, например, Чарльз Дарвин, всегда делали эту работу, и их умозаключения имели солидный вес. Именно поэтому Дарвин захоронен в Кремлевской стене. Немного хладнокровия. правильные исследования проблемы как бы намекает, что обращать внимание нужно не только на те детали, которые нам нравятся. Когда Дарвин встречал мнения или факты, которые противоречили его идеям, он старался не просто выслушать, да он место себе не находил. Он изо всех сил пытался понять, почему этот факт не вписывается в его картину мира, изучал вопрос настолько глубоко, чтобы знать больше своего оппонента. Примечательно, что этот же способ пропагандирует Чарли Мангер, а о нем я расскажу еще немало. Разница между теми, кто делает работу, и теми, кто тупо заучивает чужое мнение, колоссальна. Если вы изучали предмет как следует, вы сможете ответить и на следующий вопрос. В этом серьезная проблема стандартизированных тестов типа ЕГЭ. Люди тупо учат ответы и получают хорошие оценки, а знаний у них остается совсем немного. потому что на вопросы, которых они никогда не видели, ответить они уже не смогут. Я должен оговориться, что в самом принципе проведения экзамена — тест на выбор из нескольких вариантов ответа — проблемы никакой нет, его можно сделать и сложным, и точным, если как следует постараться. Самый примитивный, но вполне работающий вариант — задать ученику огромную кучу элементарных вопросов. Тот, кто точно знает предмет, не будет задумываться. ведь для него ответы очевидны, и успеет ответить на все. Тот, кто предмета не знает, потратит слишком много времени и получит неуд. Есть известная байка про Эйнштейна, водитель которого прослушал его лекцию так много раз, что выучил дословно и как-то вызвался провести ее сам. Фейсбука тогда не было, и никто толком не знал, как выглядит настоящий Эйнштейн. Все прошло без сутька, без задоринки. Но после лекции кто-то задал ему вопрос с рядом сложных уравнений. Новоиспеченный лектор не растерялся и сказал, что вопрос настолько элементарен, что на него может ответить даже его шофер, и пригласил Эйнштейна. Нынешние школьники, они как этот шофер, они просто дают заученные ответы. И надо признать, что в каких-то сферах все мы такие. Именно поэтому понимание и осознание круга своих компетенций критически важный фактор рациональной жизни. Повторюсь, при обсуждении любых проблем нельзя давать всем мнениям одинаковый вес. И 10 мнений водителей грузовика не важнее одного мнения инженера. Надо ценить мнение тех, кто проделал необходимую работу, и когда мы сами хотим внести какое-то предложение, стоит потратить свою энергию лишь в тех сферах, в которых мы действительно можем привнести какую-то ценность, и улучшить принимаемое решение. В остальных случаях полезнее будет промолчать и посмотреть на других дебилов. Как избежать эффекта велосорая. Основной способ избегать подобных потерь времени назначать четкую повестку. В книге с забавным названием Искусство сборищ, прио Паркер пишет, что успешная встреча должна фокусироваться на главном. Важнейшая составляющая, пишет она, это специфичность Концентрация на характерной черте. Почему так важно иметь конкретную цель? Потому что она будет служить фильтром для остальных решений, включая и то, кого и когда звать навстречу. Глупо обсуждать строительство атомной электростанции и велосипедного сарая на одном и том же мероприятии с одними и теми же людьми. Ключ в том, чтобы понять, не все мнения и факторы надо учитывать. Самые информированные участники, скорее всего, важны. Именно поэтому встречи с огромным количеством людей, типа планерок, абсолютно бесполезны. Значительная часть присутствующих не решает проблему, а создает ее. Все хотят поучаствовать и рассказать о какой-то своей сверхважной херне. Но далеко не всех надо слушать. Когда приходит время выбрать список участников, Паркер предлагает следующее. На кухне не требуется много поваров. Если цель встречи принять решение, вам нужно меньше людей. Если вы хотите избежать эффекта велосарая, не надо приглашать тех, у кого нет данных или опыта. Хороший результат, то есть вдумчивая дискуссия, зависит именно от того, кого вы пригласили. А вот что еще важно. Надо непременно назначить того, кто примет финальное решение. Если это какой-то комитет, консенсуса можно вообще никогда не достигнуть. вы будете обсуждать что-то без конца. Человек, принимающий решение должен прикинуть уровень важности каждого фактора и время обсуждения каждого вопроса и решительно закончить встречу подведением итогов. Любая проблема, которая требует обсуждения со многими людьми, скорее всего, не очень важна. Избегайте эффекта велосарая путем установки точных целей вашим встречам и, конечно, приглашая лучших людей на конструктивную дискуссию. а всех остальных не приглашайте. Да и вообще не стоит интересоваться их мнением. Оно не имеет значения, потому что значения имеют только важные вещи. Незадокументированная опция Эйнштейна. Почему так сложно отделить важное от неважного? Не так много вещей повлияет на вашу жизнь и карьеру настолько сильно, насколько способен повлиять на нее этот принцип. Многие тратят время, забивая голову ненужными и сложными идеями, вместо того, чтобы сконцентрироваться на простоте, которая действительно имеет значение. Звучит просто, но делать это нелегко. Поток информации дико набегает и постоянно растет. Большинство из нас, я-то уж точно, пытается избавиться от задач в инбоксе, но, увы, остановить входящие e невозможно. Каждый день их становится только больше. даже если отписываться от всех уведомлений. Всегда так делаю. Попытки окончательно решить все вопросы утыкаются в нехватку времени или истощения. Вместо того, чтобы делать важное, мы изо всех сил стараемся успеть сделать все. Многие думают, что самая крутая способность Эйнштейна заключалась в его математически устроенном мозге, но нет. В уме он считал неплохо, но биографы считают, что его одаренность в математике была в лучшем случае средней, и на мир она вряд ли повлияла. В действительности же самая крутая способность Эйнштейна заключалась в том, что он умел отделять важное от неважного, понимая, когда надо упростить задачу, в то время как все терялись в деталях. Джон Уиллер, который вместе с Эйнштейном дорабатывал его теории, написал в своих мемуарах, что самая крутая обилка Альберта вовсе не его способность понимать какие-то невероятно сложные вещи. Многие думают, что Эйнштейн такой особенно гениальный человек, который делал прорывные открытия, исписывая сотни страниц замысловатыми математическими формулами. Правда в том, что все ровным счетом наоборот. Известный немецкий математик Давид Гильберт говорил, «У нас тут каждый второй понимает геометрию четырехмерного пространства куда лучше Эйнштейна». Несмотря на это, не математики совершили его открытия. То же самое было и с фотоэффектом. из гравитации, из теории относительности. Любитель понял простоту явления, тогда как окружающие Эйнштейн и эксперты понять этого не смогли. Конечно, заманчиво предположить, что он таким родился. Но это не так. На самом деле он развивал эту способность осознанно, уже будучи взрослым. Альберт Германович говорил, что осознал, как прочувствовать, что именно приведет его к фундаментальным знаниям, и как выбросить из головы чепуху. Чарли Мангер, кстати, тоже не раз говорил, что у него есть страсть все упрощать, но там речь шла про Беркшия Хэтэвэй и про то, как они с Баффетом управляют денежками американских кухарок. Как же Эйнштейн прокачал свою способность отделять важное от неважного? Посмотрим, кем он работал. Многие скажут, что клерк в патентном бюро Швейцарии совершенно дурацкая профессия. Но вообще-то это было, наверное, лучшее место, куда можно было попасть человеку с аттестатом Эйнштейна. Надо сказать, что Альберт был весьма далек от красного диплома. Он говорил, что профессора его зачморили и закрыли ему путь в науку. Восемь лет он работал в берне с 1902 по 1909 год. В те прекрасные времена заявка на патент должна была сопровождаться работающим прототипом. За каждой заявкой следил строгий, но мудрый начальник. Он задавал изобретателям один и тот же вопрос. «Объясните, как можно короче, лучше всего в одном предложении, почему ваше устройство работает или почему нет, почему вам нужно дать на него патент». День за днем Эйнштейн должен был вычленять основное предназначение всевозможных объектов, которые только могли прийти в голову их изобретателям. Можно ли придумать более удачное место для того, чтобы понять, как действительно работает физика? Неудивительно, что и Эйнштейн всю жизнь восхищался механическими устройствами. От компаса до роторного двигателя. Кто, как не патентный клерк, мог придумать теорию относительности? Кто еще смог бы выделить главный из кучи деталей электромагнетизма, как не человек, в задаче которого входило как раз вычленять простоту из сложности? «Это не я спрашиваю, это все тот же Джон Уиллер». Сам Эйнштейн не раз вспоминал работу в патентном бюро и писал, что жесткий начальник повлиял на ясность его мыслей даже сильнее, чем родной отец. Жёсткий папа, мягкий папа». Большая ошибка многих мыслителей заключается в том, что они пытаются заполучить как можно больше информации. «Мы это делаем, потому что нам кажется, что мы что-то упускаем». Конечно, мы учимся и улучшаем понимание предмета. Но постоянный поиск того, чего у нас нет, и того, что мы упускаем, это реакция человека, который не понимает, что имеет значение. Обратимся к инвестициям. Плохие инвесторы обращают внимание на все подряд. Новости, статьи, посты блогеров и даже форумные комментарии на тему выбранной ими ценной бумаги. Они прикованы к экрану, выискивая какую-то эзотерическую деталь, которую все остальные упустили. И как раз потому, что они ее ищут, рано или поздно они что-нибудь найдут. Мозг так устроен, что будет ценить найденное подтверждение, ведь человек потратил столько сил на его поиск. В реальности эта новая деталь не будет иметь никакого значения, но за деревом искатель не увидит леса. Переоценивая найденную информацию, люди начинают испытывать неуместную уверенность в своей правоте. Дальше понятно. Все катится под откос. Лучшие в мире инвесторы концентрируются только на пресс-релизах компаний и исходных бухгалтерских документах. Они понимают, что важно, и сами делают свои выводы. На все остальное они просто не обращают внимания. Просто, результативно, прибыльно. Вроде бы понятно, что не каждый e в папке «Входящие» важен. Не каждая часть проекта одинаково важна для конечного результата. В этом заключается отличие профессионала от любителя. Профессионал знает, какая деталь важна, а на какую можно не обращать внимания. Не каждое мнение на совещании одинаково полезно. Время ограничено. Уделять всем вещам одинаковое внимание не только неэффективно, но и по большому счету вредно. Время — прекрасный пример того, как мы не замечаем очевидного. Кто-то что-то учит на уроках физики или истории. В первом классе мы изучаем, что показывают стрелки часов, потом запоминаем, что Древний Рим был раньше Древней Руси, Сократ раньше Колумба, а Мартин Лютер раньше Мартина Лютера Кинга. Собственно, я больше ничего из истории и не помню. Потом мы изучаем, что такое скорость света и как время может замедляться. По мере взросления наше время отсчитывается вечеринками по поводу дней рождения. Все понимают концепцию расписания и то, что означает опоздание куда-либо. Хотя нет, пожалуй, не все. Но что дальше-то? Остальное мы не чувствуем. Особенно то, что время вообще-то кончается. Только в старости мы задумываемся о том, как жили, над чем работали, с кем общались и что из этого имело значение. Время — это что-то простое и очевидное, и мы предпочитаем его не замечать, вместо этого обдумывая что-то более важное. Между тем, методы фильтрации и обработки задач по силам любому человеку. Вот они. Это содержание доброго десятка книг по тайм-менеджменту. Концентрируйтесь на понимании базовых, вечных, основных принципов функционирования этого мира, и используйте их для фильтрации идей, проектов и даже людей, что буквально значит «не общайтесь с ОВНОМ, гомеопатом и антиваксором». Тратьте время на то, чтобы обдумать, чего вы хотите достичь, и выявить два-три фактора, которые влияют на результат больше всего. Убирайте все ненужное из жизни. Думайте задом наперед?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 Я же развивался интеллектуально так медленно, что пространство и время занимали мои мысли, когда я стал уже взрослым. Естественно, я мог глубже проникнуть в проблему, чем ребенок с нормальными наклонностями. Почему нельзя читать новости? Мы тратим кучу времени, поглощая новости, потому что хотим быть в курсе всего происходящего. Проблема в том, что новости не дают нам полезной информации. Более того, чем больше новостей мы потребляем, тем меньше у нас в голове места для нужных знаний. Новость — это что-то новое. Событие существует лишь несколько мгновений, после чего оно уже не новость. Мы живем в такое время, когда новости очень легко распространять и довольно дешево производить, из-за чего постоянно падает их качество, но зато растет количество. Поэтому найти в новостях что-то действительно полезное стало почти невозможно. Мы редко останавливаемся подумать, чтобы задать себе вопрос насчет источника данных. Полезен ли он для меня? Зачем он мне? Достаточно ли тут деталей? Важно ли то, что я сейчас узнаю? Выдержит ли эта статья испытание временем? Разбирается ли человек, который ее написал в теме? Если вы сперва ответите на эти вопросы, станет понятнее, нужно ли читать дальше. Мы окружены настолько огромным количеством информации, которая представляется нам невероятно важной и нужной, что не можем спрятаться от нескончаемого давления, успеть все и узнать все. Иногда это называют FOMO, fear of missing out, боязнь пропустить что-то. Не что-то важное, а просто что-то. У новостей есть несколько серьезных проблем. Во-первых, скорость их доставки резко возросла. Было время, когда люди узнавали новости на площади. Потом они ждали почтальона. Собирались в парках и на скамейках у подъезда, чтобы обсудить Гондурас или что-то пострашнее. Сейчас этого нет. Спасибо всевозможным напоминалкам, уведомлениям, смс-кам и пуш-алертом. Новости находят нас в ту же минуту, когда появляются. Во-вторых, стоимость производства новостей заметно упала. Есть журналисты, которые пишут для крупных газет по 12 постов в день. За день довольно сложно написать что-то вдумчивое на одну тему, а тут 12. То есть за год, с учетом четырех недель отпуска, человек напишет почти 3000 заметок. Уровень знаний какой-то конкретной темы у такого журналиста будет стремиться к нулю. В результате аудитория забивает голову поверхностными мнениями обо всем подряд. А из-за того, что стоимость производства подобного контента низка, конкуренция, наоборот, высока. Посмотрите на каналы в Телеграме. Есть сотни каналов, в которых 30, 50, 100 тысяч подписчиков, которых кормят абсолютным бредом. Картинка и несколько строк банальностей. И так каждый день. Чтобы делать контент, не зависящий от конъюнктуры, работать нужно гораздо, гораздо больше. В-третьих, в точности как у производителей наркотиков, производители новостей жаждут того, чтобы вы потребляли их как можно больше. Издательства будут долбить вас стандартным набором страшилок «Смотри, не пропусти! Кто-то знает больше, чем ты! Подпишись, а то пропустишь! Стой, иди сюда, смотри скорее!» А откуда берется время на поглощение новостей? Очевидно, из того времени, которое можно потратить на чтение того, что не испортится уже через пару дней. В-четвертых, мы не сразу видим мотивы производителей такого контента. Если новости бесплатны, кто-то все равно платит кому-то зарплату. Если не платите вы, значит, платят рекламодатели. Если они тут главные, а не авторы, мотивы очевидно меняются. Количество просмотров становится важнее глубины. Чем больше полемики, чем больше желания поделиться, чем больше вызваны эмоций, тем им лучше. Для людей, которые делают новости, не знаю даже, корректно ли называть их журналистами, важнее количество просмотров страниц, ведь от этого зависит их вознаграждение. И, кстати, реклама — это не просто надпись или картинка. Она работает в обе стороны и одновременно сообщает рекламодателю что-то и о вас, хотите вы этого или нет. Американский социолог и пионер в области искусственного интеллекта Герберт Саймон сказал, что потребляет сама информация. Это вполне очевидно. Она потребляет внимание получателей. Поэтому богатство окружающей нас информации создает бедность внимания и необходимость тратить свое внимание наиболее эффективно, выбирая источники, которые его, наше внимание, проглотят. Большинство информации в социальных сетях абсолютно бесполезно. Она не имеет отношения к тому, как вы проживаете свою жизнь. Она не поможет вам принимать хорошие решения. Она не поможет вам лучше понять мир. Информация в соцсетях мелка. Она не даст вам возможности создать глубокие и значимые отношения с окружающими людьми. Теперь пятый пункт. Новости вызывают зависимость. Они не просто меняют настроение, но и заставляют нас желать еще. Как только вы начинаете потреблять новости, остановиться невозможно. Если вы открыли ленту Фейсбука, он сделает все возможное, чтобы вы не останавливались, не закрывали вкладку, не переходили по ссылкам. И, конечно, да, там работают умнейшие люди, задача которых захавать еще полпроцента нашего внимания. Мы ведь действительно хотим быть в теме. Хотя точнее будет сказать, что мы хотим выглядеть так, будто бы мы в теме. И вот этой слабостью система и пытается манипулировать. Насим Талеб писал, чтобы полностью излечиться от чтения газет, потратьте год на чтение газет недельной давности. Вот пусть кто-то подписан на нью йоркер The Economist, The Wall Street Journal и еще Пионерскую правду и журнал Лиза. Этот человек — наркоман. Он хочет знать все, что происходит вокруг. Как и многие из нас, он или она хочет иметь свое обоснованное мнение. Следовательно, если новости делают ваше мнение обоснованным, то если вы не в курсе новостей, вы кто? Невежда. Но погодите. Как только вы перестанете потреблять новости, первым делом вы заметите, насколько странной информацией обладают те, кто за новостями следит. Зачастую человек будет выхватывать какой-то нелепый и малозначимый факт и придавать ему огромное значение. Будто человек с лупой смотрит на слона, а не на лягушку, и пытается что-то о нем сообщить. Какая собака лучше охраняет? Та, которая лучше слышит. А какая слышит лучше? Та, которая не лает. Второе заметное последствие отказа от новостей – вы перестаете верить, что вы в курсе всего. Новости не делают ваше мнение более рациональным. но зато они делают вас более уверенными в своей правоте. Привет клубу Даннинга-Крюгера. Мы редко читаем те источники, которые нам не нравятся, с которыми мы не согласны. Гораздо проще закрыть вкладку. Мы фильтруем входящий поток в соответствии со своими убеждениями. Рано или поздно новости будут специально составляться под ваши запросы. Это ведь тот же самый случай, что и с результатами поиска. Для вас они не такие, как для меня. Да и заголовок статьи будет разным для разных людей. Да и сама статья будет немного другой. Автор напишет несколько версий, какая-то для тех, кому нравится Айн Рэнд, а какая-то для тех, кому нравится Карл Маркс и БЛМ. И адрес у статей будет разный, чтобы издатель мог анализировать, какая версия приносит больше просмотров, подписок, репостов, а главное – денег. Но когда вы перестанете читать новости, вы вдруг обнаружите, что мысли, которые вы считали своими, на самом деле принадлежат другому человеку. Например, яркому пропагандисту, диктору или шоумену. Дело в том, что самостоятельно думать тяжело. И, конечно, проще поручить это кому-то другому. Без изучения новостей вы будете чаще говорить «я не знаю». И это ценно. Не надо этого стесняться. Не знать о громком сериале или о наводнении на каком-то острове нормально. Когда все ваше потребление состоит из шума, вы даже не понимаете, что сигнала там нет. Ваше внимание имеет ценность. На самом деле, вполне возможно, если вы молоды, оно настолько ценно, что является самой важной вещью в данный момент в жизни. Ну а если внимание важно, зачем же тратить его на то, что не будет иметь значения уже через пару дней? Отключиться от новостей нелегко. Мы боимся тишины. Боимся оставаться наедине со своими мыслями. Поэтому мы вытаскиваем телефоны стоя в очереди за кофе или на кассе в магазине. Мы боимся задавать себе глубокие и сложные вопросы. Мы боимся даже скуки. И порою доводим ситуацию до абсурда, бесцельно изучая хроники богачей и селебрити, узнавая, кто от кого и к кому ушел, и в каком наряде появился на очередной торжественной церемонии. Какая разница, в каком костюме был Брэд Питт? Да пусть хоть голый ходит, какое это имеет значение? Даже если от вас ушла жена, то какая разница к кому? Ушла и ушла. Можно ли выбрать что-то другое? Конечно, да. Часть ответа — тратить меньше времени на поглощение информации, особенно ненужной, и больше на ее обдумывание. Вторая часть. Изменить источники этой информации. Ищите глубину. Основные признаки – вы получаете знания из первых рук, и они, знания, не портятся со временем. Это означает, что надо читать меньше Твиттера и больше книг. И даже для развлекательного видео принцип работает. Полезнее смотреть полнометражки, чем короткие видеоклипы в ТикТоке. Мало что так сильно влияет на вашу жизнь, как выбор того, куда потратить свободное время. Поэтому, если вам обязательно требуется читать новости для работы, читайте их ради фактов и данных. Не из-за мнений. А лучше всего станьте тем, про кого эти новости пишут. Ну, главное, чтобы не из раздела криминальной хроники. Теперь вспомним Эйнштейна. Он говорил, что в 25 лет обладал разумом ребенка. Детям не интересны новости о Гондурасе, о страшной катастрофе и об ужасной эпидемии. Им интересно, что внутри говорящего робота. Оставайтесь с детьми. Это полезно и может принести вам Нобелевскую премию. А вот когда вы уже научились отделять важное от неважного, остается маленькое примечание. Главное не обосраться. Глава 4 Исключаем провал. Попробуем изучить двухэтапный метод Чарли Мангера. Оказывается, есть простой работающий подход к процессу принятия решений, который позволит нам отсечь возможные манипуляции. Он состоит всего из двух пунктов. Первый. Поймите, какие силы влияют на процесс. Второй. Поймите, как ваше подсознание может вас обмануть. Хотя большинство из нас принимают какие-то решения каждый день, мало кто имеет действительно четкий подход к этому процессу. Подход, который защищал бы нас от уродов и козлов, и, что даже и поважнее, от собственной тупости. Чарли научился принимать эффективные решения и устранять, окей, уменьшать ошибки человеческого суждения. Скажу честно, что сам я этот подход применяю редко, только для редких и дорогих решений, но пытаюсь включить его в свою, так сказать, ежедневную рутину. Вот первое, на что смотрит Мангер. Какие силы объективно влияют на интересы сторон? И второе. Какие подсознательные импульсы могут заставить наш мозг принять решение автоматически? Надо признать, что большей частью автоматические решения верны и полезны. Но во время важных событий полагаться на автопилот может быть опасно. Это еще Дэниел Каннеман писал в своей знаменитой книге «Думай, медленно, решай быстро». Первый этап – это просто рациональность, точно как просчитывать руку в покере. Оценить реальные интересы сторон, силу соперников и их возможное поведение, точные вероятности вытащить выигрышную карту после флопа и так далее. Второй этап – оценка психологических факторов, которые могут привести нас к быстрым подсознательным выводам. Такие выводы часто оказываются неверными. И избежать их. Зачем избегать тупости? Мы часто концентрируемся на том, чтобы стать мастером своего дела. Но великие люди добиваются гораздо большего путем избегания нелепых ошибок. Любитель выигрывает, когда противник совершает ошибку. Эксперт выигрывает, набирая очки. поэтому любителям не стоит концентрироваться на наборе очков. Саймон рама ученый статистик, написал захватывающую книгу, которую, впрочем, мало кто прочитал, и я тоже прочел только аннотацию. Книжка называется «Необычайный теннис для обычных игроков». Книга интересна не только тем, кто играет в большой теннис. Дело в том, что Рамо нашел важные различия между теми игроками, которые выигрывают, и теми, которые проигрывают. Более того, он выявил два разных типа игр. Игра победителя и игра проигравшего. Теннис, по его мнению, можно разделить на две разных игры, для профессионалов и для всех остальных. Со стороны все выглядит одинаково. В конце концов, правила едины, хотя любители крайне редко играют в пятисетовые матчи. Но они играют на тех же кортах, и зачастую теми же самыми ракетками и мечами. Короче говоря, все элементы игры совпадают. Иногда любители даже начинают думать, что они профессионалы. Но вот профессионалы никогда не начинают думать, что они любители. Они знают, что играют в совершенно другую игру. Просто невероятно, какое огромное долговременное преимущество накопили люди вроде нас, не пытаясь сделать что-то дико а просто стараясь избегать глупостей. говорил Чарли Мангер. Не надо проигрывать свое очко. Профессионалы занимаются выигрышем каждого мяча, а любители их просто отдают. В полноценном соревновании все игроки будут близки по уровню, и все они будут играть практически идеально. Они будут носиться и лупить ракетками, пока кто-то не извернется и не отправит мяч за пределы возможностей своего оппонента. Речь идет о скорости реакции, позиции, контроле, вращений и многом другом. Каждый сантиметр важен. Любители играют совсем не так. Есть такой пожилой инвестиционный консультант Чарльз Эллис, он прославился в 1977 году, когда написал, что активные портфельные управляющие думают, что могут побить рынок, но это неправда. Тогда поднялось мощное бурление говн, а Чарльз стал председателем инвестиционного комитета Еля, где работал знаменитый Дэвид Свенсон, о нем я много писал в хулиномике. За два года до этого, в 1975-м, Чарльз написал эссе под названием «Игра неудачников», где тоже называет большой теннис игрой победителей, как и ранее упомянутый Саймон Рама. Несмотря на то, что там присутствует небольшой элемент удачи, в основном игра определяется действиями победителя. Любительский теннис — совершенно другая игра. Длинные и утомительные джентльменские розыгрыши ушли в прошлое. Двойная ошибка случается почти так же часто, как и ошибка на первой подаче. Мечи постоянно улетают в сетку или за пределы корта. Теннисист-любитель крайне редко обыгрывает оппонента, но вот себя он обыгрывает постоянно. Да, победитель заработал больше очков, но лишь потому, что его оппонент их потерял. Саймон рама понял это тогда, когда начал считать соотношение выигранных мячей к проигранным. Процитирую его книгу. В экспертном теннисе 80% очков выигрываются. В любительском 80% очков проигрываются. Другими словами, результат профессионального теннисного матча определяется действиями победителя. А любительский – это игра лузера, потому что результат там определяется количеством непреднамеренных ошибок. То есть по фундаментальной характеристике это противоположные игры. После того, как он понял, что две этих игры совершенно различны, он догадался, что единой стратегии выигрыша быть не может. Потом он выработал вариант поведения, при котором обычный игрок, любитель, будет выигрывать, просто позволяя сопернику совершать ошибки. Как это сделать? А вот как. Вместо того, чтобы получить удовольствие, стратегией победы будет... избегать ошибок. Надо осторожно перекидывать мяч через сетку, каждый раз предоставляя оппоненту возможность сделать мощный удар. Будучи непрофессионалом, соперник сам совершит большинство ошибок и проиграет, даже не понимая почему. Ведь он так быстро бегает и старается бить посильнее. Поэтому, если вы любитель, пытайтесь избежать глупостей, а не искать великолепия. После этой мантры вспоминается история Уоррена Баффета и Бенджамина Грэма, которых я рекомендовал в списке главных книг о финансах. Уоррен Баффет одно время держал своего рода клуб, который незамысловато назывался «Группа Баффета». На одной из встреч Бенджамин Грэм, автор знаменитой книги «Разумный инвестор», учитель и наставник Баффета, проводил викторину. Дальше процитирую Баффета. Он дал там тест, где в ответах надо было просто выбирать, правда это или ложь. Вокруг меня были все эти дикоумные ребята. Перед тестом Грэм сообщил нам, что ровно половина утверждений верна. Вопросов было 20, и большинство из нас угадали менее 10 из них. Но ведь если бы мы просто ответили на все вопросы одинаково, все правда или все ложь, мы бы совершенно точно набрали по 10 очков. Грэм, конечно, специально придумал хитроумные вопросы, которые казались простыми. Он это сделал для того, чтобы показать, как умные ребята обводят вокруг пальца сами себя, особенно когда играют в чужую и незнакомую игру. Смысл в том, что большинство из нас любители, но не все готовы это признать. И в этом проблема, потому что мы часто играем с профессионалами в их игру. Что нужно делать? Перевернуть задачу. Вместо того, чтобы пытаться их обыграть, надо пытаться избежать проигрыша. Под конец пришло время повторить мысль от Чарли Мангера. В одном из писем акционерам компании Веска, где он работал председателем совета директоров, Мангер написал, «Наша компания продолжает зарабатывать на том, что мы помним очевидное. Мы не пытаемся охватить что-то эзотерическое. Просто невероятно, какое долгосрочное преимущество смогли получить люди вроде нас, просто пытаясь избегать глупостей, вместо того, чтобы пытаться быть умными». Видимо, в старой американской пословице есть здравое зерно. Пословица звучит так. «Чаще тонут те, кто хорошо плавает. Те, кто плавает плохо, просто не заплывают в опасные места». В этой цитате так много мудрости, что ее вполне можно распечатать и приклеить себе на лоб. Чтобы люди думали, что вы тоже умный. Или что вы пловец. Силы, действующие на предмет наших раздумий. Ключевой шаг – понять, что мы знаем и чего мы не знаем. Надо всего лишь трезво очертить круг своих компетенций. Неизвестные факторы также важно принимать во внимание, и надо просто это признать. Даже если вы вдруг понимаете, что не знаете слишком многого, в любом случае произойдет ситуация, когда какое-то решение нужно принять. Но с этим осознанием ваш подход к нему будет несколько иным. Например, если неизвестных факторов очень много и все они за пределами ваших компетенций, можно воспользоваться инверсией, посмотреть, что влияет на процесс хуже всего, и просто попытаться этого избежать. У явления может быть миллион разных причин и закономерностей, но некоторые из них всегда будут влиять на исход сильнее прочих. Если вы работаете в своей профессиональной сфере, согласитесь, было бы странно часто принимать решения в каких-то иных сферах. Вы будете знать, что важно, а что нет. Именно это отделяет профессионала от любителя. Любитель все будет пытаться сделать одинаково хорошо, а профессионал точно знает, на чем можно сэкономить силы и время, а на чем экономить никак нельзя. Я не могу вам назвать главные силы для любого процесса. Никакой волшебной формулы нет, как бы не утверждал этот триз и прочая советская чепуха для интеллигентов. Чтобы постоянно принимать хорошие решения, вам придется попотеть и стать профессионалом в своей области, да и в смежных областях тоже. И, естественно, для любого решения полезно понимать, как устроен мир вокруг. По крайней мере, какие-то базовые концепции нужно знать обязательно, типа теории вероятностей, базовой физики, экономики и доказательной медицины, чтобы дико чморить веганов и антиваксеров. У человеческих ошибок есть множество причин. Одна из главных – это сверхуверенность. Ошибки и просчеты – это такие хитрые извилистые дорожки, по которым мозг уводит нас в ад. Подсознание куда круче сознания но, несмотря на это, мы крайне редко обращаем внимание на то, как мы обманываем сами себя. Один из моих любимых способов самообмана – экстраполяция небольшой выборки на полную совокупность. Заработал на бирже 200 долларов за день – хоп, значит, в месяц это 6 тысяч, а в год 72 штуки баксов – «Чувак, надо хотя бы вычесть выходные». Не говоря уже о том, что убыточные дни тоже случаются регулярно, просто не все хотят брать их в расчет. Второй хороший способ обосраться – прицепиться к своим убеждениям или высказываниям из прошлого и строго соблюдать бесполезные или даже вредные настройки себя молодого и глупого. Сила воли для того и нужна, чтобы признаться себе и всем окружающим, что ты был неправ, а сейчас будешь, наконец, сделать правильно. Вместо того, чтобы биться головой о стену, или, как говорят ковбои, скакать на мертвой лошади. Еще можно упорно брать пример с какой-то популярной личности или делать то, что делают все остальные. Ну вы поняли. Чарли говорит, что когда у нас в жизни происходит какой-то грандиозный успех или мощнейший фейл, это означает, что в одном направлении сошлись четыре или пять факторов, положительных или отрицательных. То есть в обоих случаях придется постараться. с психологией то же самое. Чем большему количеству иллюзий и ошибок подсознанием мы подвержены, тем более вероятно, что наше решение будет дебильным. Поэтому давайте стараться от них избавиться, или, по крайней мере, давайте начнем их замечать. Дела, которые делать не нужно. Вполне может оказаться, что список задач, на которые не надо тратить свое время, окажется эффективнее списка задач, которые следует делать. Причина проста. То, что вы не делаете, определяет то, что вы можете сделать. Я расскажу про 10 совершенно обычных привычек, от которых офисным работникам, да и предпринимателям тоже будет полезно избавиться. Это заметка из блога Тима Ферриса, автора соответствующего подкаста, но ну и ряда книг, самые известные из которых называются «Как работать 4 часа в неделю». От него девять привычек и от меня десятая. Тим советует для начала сконцентрироваться на одном-двух делах из этого списка и выкинуть их из своей жизни. Примерно так же, как вы решаете главные по приоритету задачи, если вы, конечно, до этого доросли. Вот эти как бы вредные привычки и дела. Начнем с телефона. Хорошо, когда вы можете удивить близких. Но если вас хочет удивить какой-то непонятный персонаж, это, пожалуй, плоховато. Если вы занятой человек, ненужный звонок просто отвлечет вас от дел. А если он окажется хотя бы минимально полезен, вы часто будете не в самой удобной переговорной обстановке. Тим советует использовать голосовые сообщения, но я никогда их не слушаю. Это чисто американская фишка, на мой взгляд, абсолютно дебильная. Если с тобой хотят поговорить, тебе перезвонят. Если тебе нужно отправить сообщение, напиши на e-mail, в WhatsApp, на худой конец отправь SMS. Подавляющее большинство звонков с неизвестных мне номеров оказываются спамом, рекламой, опросами или предложениями отменить перевод от службы безопасности Сбербанка. С ними у меня отдельный разговор. Я всегда спрашиваю, не тяжело ли им работать в службе безопасности, а потом удивляюсь, как же так, ведь я на них столько всего положил. Работает безотказно. Ну, я, конечно, должен оговориться, что если вы продаете что-то по объявлению, тогда этот совет стоит, пожалуй, отложить. Хотя сейчас и в объявлении можно указать, чтобы человек не звонил, а писал. Проверка e напрочь сбивает все приоритеты и планы, а если это делать ночью, вполне возможно заполучить еще и бессонницу. e может подождать до 10 утра, когда вы уже успеете сделать что-то действительно важное для своей жизни. У меня это физкультура, чтение и шахматные задачи. Лучше всего назначить почте конкретное время проверки. Тим, видимо, долго испытывал проблемы с e-mail, поэтому в каждом интервью и подкасте он твердит о том, что не надо его постоянно проверять. Надо слезть с иглы и делать важные дела из своего списка, вместо того, чтобы заниматься чьими-то чужими аварийными случаями. Это их проблемы, и они могут подождать. Тим даже рекомендует поставить автоответчик. хотя ничего тупее для емейлов e придумать нельзя. Проверять почту он рекомендует два или три раза в день. Я сам проверяю чаще, но я всегда отписываюсь от всех уведомлений, чтобы в инбоксе просто не было ничего лишнего. И разбираю инбокс я всегда только после выполнения всех важных дел типа написания книг. Опять я должен оговориться, что эта привычка видится мне вредной лишь для офисных работников. У меня в инбоксе текучки практически нет, а то что есть автоматизирована и сортируется правилами по разным папкам. И я очень ценю оперативность в выходные дни, особенно когда я заказываю какой-нибудь товар или услугу, как физическое лицо. Дальше идут беседы без четкой повестки. Если вам звонят по важному вопросу, ответ на вопрос «Как дела?» не должен вас интересовать. Просто сразу спросите, в чем дело. Скажите, что вы заняты чем-то важным, И если вас отвлекают, пусть это будет что-то еще более важное. Работающая часть стратегии GTD – Getting Things Done, или как привести дела в порядок – это GTP – Getting to the Point, или по-русски говорят «давай к делу». Меня очень раздражают люди, которые в соцсетях пишут привет и ждут ответа. Таким я не отвечаю. Пиши сразу, что тебе нужно. Если у встречи или звонка есть четко заявленная цель – а список тем и вопросов определен заранее, вряд ли на нее потребуется более 30 минут. Поэтому всегда заранее запрашивайте темы для разговора и вопросы, которые будут обсуждаться, чтобы к ним подготовиться и не терять времени ни вашего, ни ваших партнеров. В подавляющем большинстве случаев люди хотят обсудить с вами какое-то исключительно им выгодное дело. Поэтому на все предложения поговорить или обсудить что-то я всем отвечаю одинаково. «Пришлите, пожалуйста, ваше предложение мне на e-mail». В половине случаев человек даже не может сформулировать то, о чем он хочет поговорить. Либо на письме его намерение впарить что-то или каким-то образом на мне нажиться становится слишком уж очевидным. Поэтому я стараюсь вообще не разговаривать с незнакомыми людьми. Все предложения, пожалуйста, в письменном виде. К тому же мне пригодится, что в архиве останется копия того, что человек мне предлагал. Тот, кто меньше всего платит, почти всегда просит какого-то эксклюзивного обслуживания и, конечно, дополнительную скидочку. Не существует всем известного пути к успеху, но вот путь к провалу известен. Это желание всем угодить и всем понравиться. Сделайте анализ своей клиентской базы по закону Паретто. Какие 20% клиентов производят 80% вашей прибыли? А какие 20% требуют 80% вашего времени? Вы уже догадались, что самых наглых, самых громких и наименее выгодных надо ставить на автоответчик, посылая им стандартные файлы. Тим рекомендует составить типовой e-mail с новыми правилами. Количество бесплатных телефонных звонков в службу поддержки, время ответа на их e-mail, минимальный объем заказа. Если они не хотят меняться, предложите им другого поставщика из своих знакомых, те еще и поблагодарят. Ну или нет. Если приоритетов у вас нет, все дела будут важными и срочными. А если вы определите самую главную задачу на этот день, почти ничего не будет срочным и важным. Я, как человек, который вечно ничего не успевает, считаю, что это самый важный и что особенно занятно совершенно контраинтуитивный принцип, о котором стоит поговорить чуть подробнее. Очень часто такой подход означает, что какие-то нехорошие вещи непременно произойдут. Это не так уж страшно. Можно перезвонить и извиниться. Можно заплатить штраф за опоздание или упустить скидку за быструю оплату. Можно даже потерять настырного клиента. Зато главная задача будет выполнена. Преодоление завала — это не когда вы учитесь жонглировать все большим количеством горящих факелов. И не вы наспех собираете две встроенные кухни в день вместо одной запланированной. Это когда вы определяете несколько самых важных вещей, которые меняют ваши дела и всю жизнь к лучшему, и концентрируетесь именно на них. Да, и делайте хотя бы один выходной. Выключайте телефон или оставляйте на зарядке. Тим убирает мобильник каждую субботу, а также каждый раз, когда едет на ужин в ресторан. Ничего страшного не произойдет, если вы перезвоните завтра утром. Если кто-то работает 24 часа в день, 7 дней в неделю и ожидает от вас того же, просто дайте ему понять, что вы не президент Грузии и не находитесь онлайн постоянно. Если вы не ответите на деловой звонок в 9 часов вечера, катастрофы не будет. Я часто ставлю телефон на тихий режим и крайне редко беру трубку с незнакомых номеров. Студия и основной компьютер у меня находятся в подвале, а телефон там не берет. Кроме одной пропущенной доставки, за три года со мной ничего ужасного не произошло. Зато во время работы меня никто не отвлекал. За исключением детей, которые колотят в барабаны у меня по духам Один мой друг очень точно выразил свое отношение к телефону. Ведь это я его хозяин, а не он мой хозяин. Зачем же оголтело бросаться на каждый его звон? Работа – это не вся жизнь. Ваши коллеги не станут вашими лучшими друзьями. Планируйте личные дела и защищайте свои планы, точно так же, как и в случае с деловыми встречами. Не откладывайте работу на выходные. Лучше постарайтесь не катать вату в офисе и сделайте побольше в отведенное для работы время. Ваша продуктивность будет гораздо выше, если вы будете достаточно отдыхать и веселиться. сконцентрируйтесь сфокусируйтесь Сделайте самое важное и избавьте себя от привычки возиться с рабочими e в воскресенье. Да, GTD, то есть Getting Things Done, это сейчас модно. Но работает это только если удалить из рабочего процесса постоянно отвлекающие вас вещи. Если вы не можете понять, что вам нужно делать, сконцентрируйтесь на том, чего делать не нужно. Результат будет не так уж плох. Теперь десятый совет от меня самого. Не надо постоянно делать и не надо постоянно думать. Надо переключаться. Я знал несколько невероятно умных людей, которые постоянно думали и иногда публиковали свои мысли, но почти ничего не делали. В итоге они добились совсем немногого, не считая почетной репутации интеллектуала. И наоборот, у меня есть близкие люди, которые одержимы деятельностью. Они будут делать все, что угодно, лишь бы не бездельничать. При этом очень часто это будет не нужно зря, поздно, рано, слишком дорого, или делать надо было бы что-то совсем другое. Таким людям иногда стоит остановиться и подумать. Теперь самое время для притчи про первопроходцев. Представьте, что вы один из отряда отважных пионеров, покорителей Дикого Запада. Основа вашего отряда – лесорубы. Они валят лес и расчищают дорогу. Без них отряд не двинется вообще. В отряде есть пара человек, которые точат пилы, все чинят, разводят костер, охотятся и готовят еду. Без них прогресс застопорится уже через неделю. Еще в отряде есть пара менеджеров. Они всеми управляют и много думают, ставят задачи, проверяют, как они выполняются, подбадривают народ и отчитывают отстающих. Они мотор всего коллектива. Без них будет лишь разброд и шатание. А еще есть лидер и визионер. Через два месяца он забирается на дерево и кричит, «Ребята, это не тот лес!» Ставьте приоритеты правильно. И если вы не знаете, что делать, я вам, по крайней мере, рассказал, чего не делать. Уже кое-что. а дальше от избавления от вреда мы плавно переходим к приобретению пользы. Глава 5 Привычки против целей. Зачем нужен систематический подход к жизни? Смысл привычек – удалить обдумывание какого-то действия. Больше не надо решать, что делать – Вы просто делаете это и все. На автомате. Наливай да пей. Ничто так не меняет перспективу, как привычки. У нас всех есть цели. Большие и не очень. Всевозможные будущие достижения, которые мы планируем осуществить за определенное время. Кто-то хочет заработать миллион долларов к 30 годам. Например, у меня был именно такой план после института. Но не получилось, хотя сделано было немало. Кто-то хочет сбросить 10 килограммов к лету, кто-то хочет написать книгу до конца года. Когда мы пытаемся достичь чего-то не вполне определенного, например, успеха, богатства, здоровья или счастья, часто первый шаг — это постановка точной, измеримой, проверяемой и достигаемой цели. Написано множество книг по методике целеполагания, и наверняка среди этого множества есть и хорошие. В то же время привычки – это алгоритмы, работающие в фоновом режиме. Хорошие привычки помогают нам достигать целей эффективно и результативно. Плохие привычки делают жизнь сложнее и успеху в основном мешают. Привычки чрезвычайно сильно влияют на наше неосознанное поведение. А вот опираться исключительно на силу воли – прекрасный рецепт провала. Почему сила воли? работает плохо. Есть, например, люди, которые, увидев любимый бургер или кусок чизкейка, просто улыбаются и легко отбрасывают это искушение. Но как? Как они это делают? Долгое время считалось, что такие ребята просто хорошо контролируют свои порывы. У них мощная сила воли, и они умеют ей пользоваться. А те несчастные, которые не могут преодолеть искушений, обладают недостаточной силой воли. Популярная психология и методики саморазвития давно уже внедряют нам идеи постановки и достижения целей. Но появляются исследования, которые утверждают, что самоконтроль на деле не связан с возможностью преодолевать какие-то страстные порывы. И если отставить идею всемогущей силы воли в сторону, можно попытаться найти другое объяснение тому, почему люди не исполняют свои новогодние обещания. Есть два способа измерить уровень самоконтроля. Первый способ – это шкала. Появилась она не так давно, лет 15 назад. Участникам дают утверждение типа «я хорошо справляюсь с искушениями» или «я не очень хорошо умею хранить секреты», и они отмечают свое положение на этой шкале. Психолог Майкл Инзлихт из Университета Торонто показал, что эти самостоятельные шкалы неплохо предугадывают успех. У людей с высокими оценками хорошие отношения, они меньше подвержены обжорству и алкоголизму, лучше учатся и в целом более счастливы. В подтверждение этому есть солидный метаанализ на 32 тысячи человек. Второй способ измерить самоконтроль – проверить его в реальной ситуации. В классическом тесте психолог Рой Баумайстер, автор довольно известной книги про силу воли, предлагал людям свежие еще горячее печенье. Хорошо, что не зефир. Тест, кстати, вызывает много вопросов. сейчас используют другие методики, довольно хитроумные. Это головоломки, которые создают внутренний конфликт, и надо его преодолевать с помощью силы воли, но о них позже. Многие годы психологи предполагали, что самоконтроль, который измерялся анкетой, это тот же самый самоконтроль, что и с печеньем. Или, если хотите, с зефиром. Майкл Инзлихт захотел ответить на закономерный, в общем-то, вопрос. Как эти два метода коррелируют друг с другом? то есть те люди, которые себя считают дико волевыми, когда заполняют анкету, смогут ли они преодолеть искушение в реальной ситуации? Интересный вопрос. Ребята провели целую серию испытаний, где участвовали почти 2500 человек. Сначала они заполняли анкету, а потом им давали задания, связанные с реальным преодолением искушений. Хотелось бы, чтобы им подсылали юных гейш-соблазнительниц с бутылками Шато Марго 89-го года, но все было более тривиально. Один из самых известных тестов — это задача струпа. С чего, простите? И тест довольно замысловатый. Я сам проходил его много раз, потому что такая задачка была среди игр Льемазити. А я несколько лет назад плотно сидел на этом приложении и даже купил платную подписку. Ну, типа дико развивал мозг. Сами видите, развил не особо. Но пингвин там был прикольный. Я только последний уровень пройти не смог. Вернемся к нашему трупу Идея теста такая. На экране написано название цветов, но говорить надо ни слова, а цвет надписи, который не совпадает с текстом. То есть надо игнорировать текст и называть его цвет. В мозгу возникает короткое замыкание, но надо как бы взять себя в руки и дать верный ответ. Второй похожий тест. Это задача фланкера. И она тоже была на Lumosity. Там тебе показывают ряд стрелок, и надо указать то направление, куда указывает центральная. То есть удержаться от искушения и не назвать сторону, куда показывает большинство стрелок. Да и вообще быть готовым к тому, что не все стрелки показывают в одном направлении. Или там была вариация такая, что надо нажимать не то, куда она показывает, а куда двигается, что еще труднее. Вроде как предполагается, что люди с высоким самоконтролем будут легко проходить подобные тесты, ведь там требуется как раз самоконтроль. Хотя я бы сказал, что это больше внимательность. которой, впрочем, тоже сейчас у людей не хватает. В итоге получилось, что связь либо минимальная, либо ее вообще нет. И люди, которые в анкетах указывают, что они обладают какой-то невероятной силой воли, вряд ли намного круче любого из нас. Давайте разбираться, почему. Первое, что приходит в голову, это то, что задачи с трупой и Фланкера не имеют ничего общего с искушением от посторонней голой женщины. Но тут, конечно, стоит для начала определить, что конкретно означает слово «самоконтроль», а это не так-то просто. Анкета со шкалой собственной силы воли измеряет нечто иное, например, привычки, навыки, предпочтения, да и просто результат различных условий жизни. Еще один вариант – так называемый парадокс достоверности. Дело в том, что в подобных тестах довольно сложно отделить действительно умелых людей от не очень умелых. Разница, конечно, есть, особенно после тренировок. Но у разных людей она может быть не так уж и велика. Но другие исследования тоже показывают, что сила воли не работает. Вообще тема с низвержением самоконтроля сейчас набирает силу. В 2011 году какой-то психологический журнал отслеживал поведение 200 человек в Германии. Им выдали телефоны с приложением, которое в непредвиденное время задавало им вопрос насчет искушений и желаний в этот конкретный момент. И там обнаружилась интересная штука. Люди, которые высоко себя оценивали в рамках анкеты, подвергались меньшему количеству искушений за время эксперимента. Проще говоря, им особенно и не требовалось применять самоконтроль. Еще один эксперимент Инзлихта и его соавтора Марины Милявской подтвердил эту гипотезу. Они похожим способом мониторили 159 студентов университета МакГилл в Канаде. Если способность побороть искушение – это достоинство, выходит, что усиление этой способности должно приводить к успеху? Выяснилось, что нет. Студенты, которые использовали больше самоконтроля, своих целей достигали не лучше прочих. А кто был более успешен? Те, кто испытывал меньше соблазнов. И, кстати, те, кому требовалось больше силы воли, чувствовали себя более истощенными в конце семестра. То есть они не только меньше успели сделать, но и устали от попыток совладать с собой. Те, у кого не получается соблюдать диету, прекрасно знают, что сила воли у них не работает, а окружающие еще и будут их за это чморить, ведь это не просто отсутствие самоконтроля, это еще и моральный провал. Мы думаем, что жирный человек просто безвольный, хотя у него может быть генетическая предрасположенность, а вокруг живут другие любители сладкого. Мы клеймим наркоманов и алкоголиков, что они не могут совладать со своими пристрастиями, но зачастую их желание получить очередную дозу подкрепляется замыканием в мозгу. Они просто не имеют возможности подумать о том, что надо или не надо делать в потенциально опасной ситуации, как с ней справиться и, самое важное, как в нее не попасть. Еще одна плохая новость для фанатов самоконтроля, в том числе, кстати, и для меня самого. Попытки реплицировать эффект эго тоже провалились. Это исследование о том, что сила воли вроде как имеет свойство истощаться, и как раз поэтому Цукерберг носит одинаковые футболки и джинсы, чтобы поменьше думать о том, что выбрать, и сберечь силы для важных решений. Воля нужна, чтобы не скатиться к дурным привычкам, но сама по себе она похожа на ручной тормоз в машине. Надо сфокусироваться на том, куда ты едешь, а не на том, что мешает добраться к цели. И надо быть готовым к тому, что ваш ручной тормоз может оказаться неисправным. Потому что в моральные аварии мы попадаем регулярно. И самое правильное поведение это не самоотверженно бороться с искушением, а тупо подстелить соломки заранее. То есть просто постараться не попадать в эту ситуацию. Поэтому в доме у алкоголиков только пустые бутылки. А у меня Полный подвал-винища. Чему же нам следует научиться? Что же это за люди, которым не приходится бороться с искушением? Как они устроили свою жизнь? Они явно что-то знают. Люди с высоким самоконтролем действительно получают удовольствие от вещей, которые многим даются тяжело. Например, от правильного питания, спорта или обучения новому. Для них подобная активность – это не какое-то там задание. Им просто прикольно. Хочу что-то сделать – более действенный принцип, чем мне надо это сделать. Такой цели достигнуть проще. Вам просто кажется, что потребуется меньше усилий, даже если это и не так, и вы с легким сердцем начинаете или продолжаете свой путь к совершенству. Если вы бегаете, потому что вам надо быть в форме, но бег вам совершенно не нравится, как, например, мне, вы не будете продолжать. Он не войдет у вас в привычку. Гораздо проще привыкнуть к тому, что вам реально нравится. Хотя, естественно, со временем оно начнет вам нравиться немного больше, просто потому что станет лучше получаться. Люди, которые хорошо себя контролируют, имеют полезные привычки. Пять лет назад психологи Брайан Галла и анджела Дакворд обнаружили, что люди, у которых хорошо развит самоконтроль, как правило, обладают полезными привычками, например, заниматься физкультурой, правильно питаться, высыпаться и хорошо учиться. Казалось бы, они обладают мощным самоконтролем, но оказывается, они просто лучше структурируют свою жизнь. Они избегают ситуации, где для верного решения требуется сила воли. Структурирование жизни – очень важный навык. Например, людям, которые дисциплинированно занимаются чем-то по расписанию, например, бегом или медитацией, эти занятия даются проще. Не из-за силы воли, а из-за рутинности, привычки и дисциплины. Известный трюк с будильником заключается в том, что надежный способ встать с кровати, отодвинуть будильник на другую сторону комнаты, чтобы вставать действительно пришлось. Это не эксплуатация силы воли, а результат планирования. Кстати, будильник, Единственный гаджет, который бесит вас и когда сработает, и когда не сработает. Теперь опять про зефир. Напомню, что детям предлагали сразу съесть один, либо подождать и получить второй чуть позже. Способность отложить удовольствие коррелировала с оценками и успехом по жизни. Но выяснилось, что если учесть происхождение, благосостояние семьи ребенка и его интеллектуальные способности, то никакой корреляции не будет. Самое интересное, что дети, которые держались дольше всего, не обязательно были лучше других в борьбе непосредственно с искушением. Просто у них была действенная стратегия. Тот, кто смог удержаться и не сожрать зефир, нашел способ не смотреть на него или представил, что он невкусный, испорченный или игрушечный. Хороший зожник не будет покупать себе чизкейк. Он даже не будет проходить мимо кондитерской или заглядывать в кофейню. А если даже увидит любимое пирожное, умудриться отвернуться и вслух сказать себе «не-не, это не для меня», вместо того, чтобы подойти поближе, рассмотреть его как следует или, что еще страшнее, понюхать. Некоторые люди просто испытывают меньше искушений. Наш характер довольно сильно определяется генетикой и кому-то просто везет. Кто-то испытывает куда больший голод, чем остальные. Кто-то любит неистово швырять фишки в казино или двигать ва-банк в покере. Кто-то постоянно покупает ненужные вещи. А кто-то с рождения чуть более сознателен. Он по жизни оказывается здоровее и учится тоже лучше. Если говорить о самоконтроле, то таким людям просто повезло. Да, и самоконтроль гораздо легче дается богачам. Напомню, что дети богатых родителей проходят зефирный тест гораздо успешнее. Ребята из бедных семей куда хуже справляются с искушением. И этому есть объяснение. Люди, которые выросли в бедности, более склонны к сиюминутным удовольствиям, потому что когда у тебя нет денег, будущее кажется тебе очень неопределенным и будет вполне рационально сожрать что-то вкусное прямо сейчас. И никакая цель похудеть к лету тут не поможет. Но выход есть. Надежность превыше всего. Американская расовая писательница Октавия Батлер как-то сказала, «Забудьте о вдохновении. Привычка куда более надежна. Привычка позволит вам писать вне зависимости от того, есть ли у вас вдохновение. Привычка – это настойчивость на практике». Разница между целями и привычками не так проста, как кажется. Это разные подходы к делу. Например. Первое. Я хочу изучить иностранный язык. Можно поставить цель – через полгода я хочу свободно общаться. А можно ежедневно тратить по 30 минут на практику. То есть создать привычку. Второе. Я хочу проводить больше времени с семьей. Можно запланировать тратить на общение по часу в день – цель. Или каждый день ужинать вместе – привычка. Третье. Я хочу больше читать. Можно поставить цель прочитать 50 книг в год. А можно всегда носить с собой книгу. Привычка. Сначала поговорим о сложностях. Когда мы хотим изменить какой-то аспект жизни, наиболее логичный первый шаг – постановка цели. Но несмотря на то, что это советует хреново туча гуру, коучи и сраных блогеров, у такого подхода есть некоторые подводные камни. У цели есть конечная точка. Именно поэтому люди часто возвращаются в свое предыдущее состояние после достижения какой-либо цели, ну типа похудеть. Они же ее выполнили, можно расслабиться. Люди пробегают марафон, потом перестают бегать вообще. Или зарабатывают круглую сумму денег, потом транжирят ее и даже попадают в долги. Кто-то начинает есть сладкое спустя неделю соблюдения режима здорового питания, потому что он же доказал себе, что неделю может не есть пряники. У крутых целей всегда есть факторы, на которые мы никак не можем повлиять. К сожалению, не всегда задуманного можно достичь, вне зависимости от затраченных усилий. Травма может похерить цель по подтягиваниям. У меня, кстати, так было с жимом лежа. Я очень хотел научиться жать 10 раз свой вес, и однажды перестарался. В итоге после неудачного подхода у меня так болела кисть, что я два года не мог пожать даже гриф от штанги. Семейная драма может помешать закончить запись альбома. Незапланированный расход на лечение может испортить план накоплений на машину. Внимание! Вот сейчас будет умная фраза. Приготовьтесь. Когда мы ставим цель, мы пытаемся превратить эвристический процесс в алгоритмический. Это означает, что далеко не всегда сразу понятно, как достичь этой цели. Есть куча факторов, и, повторюсь, не на все мы можем повлиять. И вот еще что важно. Далеко не все действия по достижению целей можно четко алгоритмизировать. Я бы сказал, что это типично американский подход. Поделить что-то большое на много-много мелких задач, составить из них планы по плану двигаться. Проблема тут в том, что далеко не каждый процесс делится на подзадачи, особенно если вы не профессионал в этом деле. Цели опираются на силу воли и самоконтроль. Чарльз дахиг в книге «Сила привычки» писал, «Сила воли – это не навык. Это мышца, как мускулы на руках или ногах. И она устает, если ей приходится много работать, и у нее остается меньше сил на все остальное». Для того, чтобы держать в голове цель и делать что-то в соответствии с ней, требуется постоянный самоконтроль. Когда другие стороны жизни забирают наше внимание или истощают силу воли, легко забыть свои цели. Например, цель накопить денег на машину требует самоконтроля каждый раз, когда мы хотим купить себе новый телефон или костюм. В то же время привычка откладывать каждую неделю 5000 рублей на брокерский счет не требует больших усилий. Именно привычки, а не цели Делают сложные вещи проще. Цели могут делать нас самодовольными и опрометчивыми. Исследования показывают, что многие достигатели, целеполагатели и мотиваторы часто путают установку целей с их достижением. Это становится еще более заметным, когда люди сообщают о своих целях всем окружающим. Есть и такая методика, говорят, работает. Но нереалистичные цели легко могут привести к неэтичному, и даже опасному поведению. Поэтому выгоднее заводить не цели, а привычки. Должен сказать, что существует и альтернативная точка зрения, которую было бы глупо скрывать. Одна из читательниц, видный психолог Александра Матвеева, пишет следующее. Самым важным в работе с целями является не сила воли и самоконтроль, а внутренние мотивы, в которые входят ценности и убеждения личности. Интересен подход, когда мотивацией называется только внутренний процесс. Внешняя мотивация – это стимулирование. Внутренний мотив порождает цель. Никакой деятельности без мотива не бывает. Он может быть скрыт, неосознан, но не может просто отсутствовать. Если человек осознает набор внутренних мотивов, на их основании он может поставить себе адекватную цель. Тогда вопрос мотивации не встает, потому что происходит процесс ее самопорождения. При этом можно поддержать ее внешним стимулированием. Если мы рассматриваем привычки как автоматическое действие, то по сути это деятельность, утратившая первоначальный осознаваемый мотив. Теперь это стимул, реакция, подкрепление. Но на период формирования привычки необходимым условием становится осмысление этих действий. И если мы учитываем возможность внутренней мотивации, вероятность успеха в закреплении этой деятельности как готовой привычки становится выше. Итог таков. Без мотивации не обойтись, как и без цели. Формировать полезные привычки – это ведь тоже цель. Но вот их восприятие может быть очень разным. Учитывая такой подход, человек может выбирать или комбинировать, работать через призму ценностно-смысловой сферы личности. Конечно, она во многом пересекается и с волевой сферой. Или же отбросить болезненную для мозга работу, осмыслять реальность и себя в ней, и сосредоточиться только на формировании привычек. Не всегда понятно, как достичь цели, поэтому считаю важным задаваться вопросом, а верную ли цель я выбрал? Тут как раз разворачивается все то, что крайне сложно алгоритмизировать. Алгоритмизация формирования привычек тоже буксует. В отношении целей же предпринимаются попытки разработать общий конструкт понимания в рамках своей специальности, чтобы у человека было понимание опорных понятий, учитывая которые можно выбирать цели с высокой вероятностью их реализации. Преимущество привычек. Если привычка создана, она работает автоматически. Привычка берет сложную вещь, например, накопление денег, и делает ее проще. Смысл формирования взаимодополняющего набора привычек заключается в том, что мы достигаем желаемого медленно, но верно. Преимущество системного подхода к достижениям заключается в следующем. Привычки могут привести нас куда дальше целей. Пусть, например, человек поставил себе цель написать роман. Он решил, что будет писать 200 слов в день, и через 250 дней он напишет целое произведение. Не так уж сложно написать 200 слов, и даже в самые загруженные и тяжелые дни это вполне по силам любому человеку. Но иногда приходит вдохновение, и человек может написать целую тысячу слов за раз, а то и больше. В результате книгу можно закончить всего через несколько месяцев. В то же время цель написать книгу за лето весьма пугающая и вряд ли выполнимая. Привычками легко пользоваться. Опять цитирую Дахигга. «Привычки – штука мощная, но нежная. Они могут возникать вне нашего осознания, а могут быть созданы намеренно. Часто они происходят без нашего явного разрешения, но могут быть изменены по частям. Они формируют нашу жизнь гораздо сильнее, чем нам кажется. На самом деле они настолько важны, что заставляют наш разум выполнять привычные процедуры, не замечая окружающих и даже не обращая внимания на здравый смысл. Когда мы развиваем привычку, наш мозг меняется, и нам становится легче. Через 30 дней постоянной практики делать что-то становится даже проще, чем не делать. Хотя где-то я читал, что через 21, но 21 какое-то дебильное число, если честно. Привычка — это надолго. Наша жизнь построена вокруг рутины, и многое из того, что мы делаем, мы даже не замечаем. Согласно исследованию Дахигга, утренние часы на 40% состоят из привычек. Поэтому очень часто даже минимальные действия собираются в большие изменения на протяжении жизни. Отец современной психологии Уильям Джеймс писал вот что. «Вся наша жизнь имеет определенную форму. Это не что иное, как сумма привычек, практических, эмоциональных и интеллектуальных, системно организованных ради нашего блага или горя и неуклонно несущих нас к нашей судьбе, какой бы она ни была». Это так в конце XIX века выражались приличные люди. Если какая-то привычка становится автоматической, Она может длиться всю жизнь, если ее, конечно, не ломать. Привычки работают как сложный процент. Стивен Кови когда-то тоже красиво выразился «Посей мысль, пожнешь действие». «Посей действие, пожнешь привычку». «Посей привычку, пожнешь характер». «Посей характер, пожнешь судьбу». Хотя эта фраза приписывается и Махатме Ганди, Он вроде как первый что-то подобное сказал. Строительство даже одной отдельной привычки может сыграть значимую роль в нашей жизни. Дахиг называет такие привычки ключевыми. Это тип поведения, который заставляет человека изменять соответствующую сферу жизни. Например, тот, кто ежедневно занимается физкультурой, он и пьет меньше. Точно так же тот, кто бросает вредную привычку, часто меняет ее на полезную. Например, выпивает стакан воды вместо сигареты. Привычки могут быть совсем незаметными. Об этом даже есть специальная книга, микрорешение, автор Кэролайн Арнольд, но она мне не очень понравилась. Но, по крайней мере, я понял, что для кого-то это работает. Короче говоря, совет тем, кто хочет что-то начать, пробуйте по чуть-чуть. Стэнфордский психолог Би Джей Фог рекомендует мини-привычки типа «сделать пять приседаний». Когда привычка обоснуется в мозгу, можно увеличивать сложность. Хотите больше читать? Начните с 25 страниц в день. Идея в том, что главное начать, а потом можно читать по две книги в неделю. Правда, непонятно зачем. Чарльз Ноббл говорил, сначала мы работаем над привычками, а потом они работают над нами. Почему же систематический подход работает? Если перестать думать о достижении целей и начать формировать долгосрочные привычки, наша жизнь будет постоянно улучшаться. Это становится очевидным, если посмотреть на привычки успешных людей. Уоррен баффет целый день читает отчеты компаний только лишь за тем, чтобы увидеть перспективную инвестицию. Стивен Кинг пишет «Тысячу слов в день, 365 дней в году». Он называет эту привычку «творческий сон». Топовые атлеты бесконечно тренируют и тело, и дух. Эти привычки, повторяемые изо дня в день, из года в год сотни и тысячи раз, не случайны. Именно постоянство делает эти необсуждаемые ни с кем действия огромной силой. И эта сила притащит вас к невероятным свершениям. Цели всегда требуют мотивации, внутренней или внешней. Привычки работают автоматически. Они буквально перепрошивают мозги. Выходит, что для того, чтобы добиться чего-либо в жизни, гораздо выгоднее тратить время на формирование полезных привычек, чем на сосредоточении вокруг конкретной цели. Не забывайте, что есть печеньки, смотреть сериалы, играть в GTA и пить пиво – это все тоже привычки. Они тоже долгосрочные. И они тоже постепенно меняют вашу жизнь. На говно. Ну, кому что нравится. Глава шестая. Как перестать жить и начать беспокоиться? Саморазвитие дается тяжело. Поэтому хорошо, когда есть причины расслабиться и не запариваться по поводу своих успехов. Да, практика помогает. Но не надо ждать, что бесконечные тренировки непременно приведут вас к идеалу. Куда потратить 10 тысяч часов? Беда очень многих крутых и известных психологических экспериментов в том, что их не получается воспроизвести. Если эксперимент делать четко без подтасовок и перекосов, часто выясняется, что никакого эксперимента не получается. Всего несколько лет назад я узнал, что зефирные тесты опровергнут чуть менее чем полностью. А вот в 2021 выяснилось, что знаменитейший доклад на TED.com про позы силы оказался чуть ли не выдумкой. в том смысле, что никто, кроме автора, его повторить не смог. Никакие уверенные позы никому, сука, не помогли. И знаете, это не так уж плохо. Пару лет назад журнал Royal Society Open Science опубликовала опровержение очень известному исследованию 1993 года про велочленистов, о котором писал Джефф Колвин в книге «Талант ни при чем». Книга, несмотря на это, очень неплохая. В том первом исследовании... Ученые как бы доказывали, что все очень просто. Лучшие музыканты, эксперты, спортсмены, все те, кого мы называем элитой, это те, кто больше всех занимался. И вывод, соответственно, получался такой, что безудержная практика является основным элементом достижения элитного статуса. То есть как бы это важнее, чем врожденное качество типа генетики или характера. Главное накрутить жопа часы. Самая известная книга о бесконечных тренировках это «Гении и аутсайдеры» Малькольма Гледуэлла. Книга тоже хорошая, и вроде бы это он и назвал главное правило успеха – «10 тысяч часов практики». Это волшебное число, которое ведет к мастерству. Он приводит в примеры Битлз и Билла Гейтса, и кого только не приводит. Оригинальное исследование было сделано в 1993 году. Там ученый по фамилии Эриксон заявил, что именно долговременная практика, а какой не талант объясняет разницу между экспертами и новичками. Результаты цитировались много тысяч раз. Только подумайте, сколько замечательных книг оказались основаны на туфте, ребята. Про достоинства исследований Эрикса, они есть и их много, я расскажу в следующей главе, а сейчас о том, как желаемый вывод журналистов подкрепляется исследованиями, которые имели к этому выводу весьма отношение. Три года назад была сделана попытка реплицировать результаты в университете Кейс-Вестерн учеными по имени Брук Макнамара и Мига Мейтра. Они выбрали куда большее количество испытуемых и самое главное решили все посчитать максимально четко и учесть побольше разных факторов. Принципиальным отличием было то, что они сначала опубликовали методику и планы анализа, а только потом начали собирать данные. Нужно быть очень смелым человеком, чтобы так делать, потому что так гораздо труднее подогнать гипотезу под результат, что и сделал уважаемый Малькольм Гледуэлл. Что же выяснилось? Понятно, что тренировки влияют на результат, это к бабке не ходи. Но, как оказалось, влияют они гораздо слабее, чем предполагалось в оригинальном исследовании. И что самое странное, на элитных представителей своей профессии практика влияла совершенно по-другому. Оказалось, что большинство лучших виолончелистов занимались меньше, чем средний хороший виолончелист. Да, практика влияла на результат. 26% разницы в мастерстве приходится на отличие хороших музыкантов от неудачников. Но первоначальное исследование заявляло о 48% влияния. Еще надо сказать, что не совсем правильно распространять результаты музыкантов на другие виды деятельности. Потом для очень многих сфер выяснилось, что правило 10000 часов не работает. В шахматах, например, колоссальный разброс, то есть кто-то после первого разряда за год становится мастером спорта, а кому-то требуется 15 лет. В часах получалась разница аж в 22 раза между самыми быстрыми и самыми медленными участниками. Те, кто начал раньше, имели больше шансов. То есть, если кто-то начал играть в 7 лет и потратил 100 часов, а кто-то начал в 10 лет и потратил те же 100, у более юного шахматиста больше шансов пробиться в элиту. Возможно, тут ситуация схожа с изучением иностранных языков. Есть предположение, что окно познания второго языка как родного с какого-то возраста закрывается навсегда. В рисовании похожая картина. Там от генов зависимость сильнее, чем от количества уроков. Самое поразительное, в спорте количество тренировок влияло даже меньше. Там всего 18% разницы в успехе приходилось на практику. Биолог Майкл Ломбардо и психолог Роберт Динер изучали олимпийских чемпионов Джесси Оуэнса, Мэриан Джонс, Усейна Болта и выяснили, что они были на голову выше своих сверстников даже в самом юном возрасте, как только начали заниматься. Там ни о каких тысячах часов речи вообще не идет. Они пришли в секцию и просто сразу всех обогнали. И старших, и опытных, безо всяких тренировок. Еще в конце XIX века Фрэнсис Голтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина, проанализировал генеалогические записи многих ученых, художников, музыкантов и других профессионалов и выяснил, что величие подозрительно сильно сконцентрировано в семьях. Например, он насчитал не менее 20 великих музыкантов в семействе Бахов, а Иоганн Себастьян просто самый известный из них. Не будем топить за ламаркизм, хотя сейчас он вполне официально поднял голову. Называется эпигенетика. Крайне интересное понятие. Погуглите. В сегодняшнем мире как-то не принято признавать, что люди рождаются с разными способностями. Но, к сожалению или к счастью, это так. У знаменитого пловца Майкла Фелбса стопы размером с ласты, а размах рук больше, чем его рост. Обычно у людей размах рук почти равен росту, но с увеличением роста длина рук увеличивается не так сильно. Вы хоть с днем и ночью, Майкл одним грибком полбассейна проплывает, а вы нет, хоть там у вас будет 50 тысяч часов практики. Давайте я еще раз оговорюсь, чтобы не было непоняток. Да, практика совершенно точно сделает вас лучше, но она вряд ли поможет вам преодолеть разрыв до натуральной, прирожденной суперзвезды. Я начал раскапывать тему 10 тысяч часов со статьи Брайана Резника, где он подробно рассказывает, как хотел стать профессиональным спортсменом. Он играл в лакросс, такая дебильная американская игра, где надо бегать за мячиком с гибридом с очка и ракетки. Брайан часами занимался с мячом и ракеткой, играл зимой, вставал в 6 утра, чтобы ездить в другие штаты на игры. Он даже пробился в институтскую команду. И он как раз задает себе вопрос, а мог бы он заниматься больше? Скорее всего, да. Но смог ли бы он догнать лучших игроков? Конечно, нет. Вопрос заключается в другом. Если бы он понял это раньше, сколько потерянного зря времени он бы сэкономил? В метаанализе журнала «Перспективы психологической науки» рассматривали 33 разных исследования про спортивные результаты. Выяснилось, что количество практики не имеет большого значения. Напомню, что всего 18% разницы в результатах можно отнести к количеству тренировок. То есть какие-то люди тупо лучше в спорте, чем другие, и эту разницу нельзя восполнить тренировками. Понятно, что это усредненные результаты, и никогда нельзя точно утверждать это насчет кого-то конкретного. Есть лишь вероятность, и сферический спортсмен в вакууме. А вы-то, конечно, сможете. Если человек занимается, он станет лучше. но за то же самое время занятий кто-то другой станет еще лучше. Способность к обучению у людей разная. Кто-то вырастает очень быстро, а кому-то требуются годы работы. Интересно, что эти 18% разницы не сильно зависели от вида спорта. И в боулинге, и в хоккее у них вышло, что от практики зависит примерно 18% результата. Более того, чем выше уровень атлета, тем меньше разницу в классе можно объяснить количеством тренировок. А что с оставшимися 82%? Во-первых, сама методика предполагает, что спортсмены честно отвечают на вопросы о количестве своих тренировок, которые они могут и занизить, и завысить, и случайно, и намеренно. Или могут забыть. Спортсмены забывчивы. Но это число не прыгнет до 100 Дело в том, что не существует какого-то одного важнейшего принципа успеха. Есть целый ряд факторов, которые влияют на результат. Некоторые из них генетические или биологические. И каждый отчасти объясняет разницу. Это может быть характер и настойчивость, шанс получить травму, шанс сломаться под напором обстоятельств или выступить хуже от волнения, различие в максимальном потреблении кислорода, различие в скорости набора мышечной массы, координация, рост, удовольствие от соперничества. Макнамара говорит, что у человека много разных факторов, которые могут повлиять на спортивный результат. Гены, когнитивные способности, физиологические различия. Все они важны и по-разному влияют друг на друга. Поэтому очень сложно выявить то, что лучше всего предсказывает результат. Чем плохо правило 10 часов? Тем, что оно усиливает веру общества в то, что мы все можем. А поэтому и должны стать великолепными в любом деле, которое задрочим до посинения. А следствие такое. Если слепо верить в эти бесконечные часы практики, можно убедить себя в том, что посредственность приносит удовольствие. Правило десяти часов подразумевает то, что люди поднимаются на социальном лифте вне зависимости от своих исходных данных, а прилагая много-много усилий. Но сейчас уже многим понятно, что это не так. Я много об этом писал в жлобологии. У генерала тоже есть сын. Поэтому давайте просто признаем, что это миф. Наверху не самые лучшие. Какие угодно. Удачливые, усидчивые, хорошо продающие себя и других. Но точно не самые отзывчивые, самые эрудированные и, главное, не самые умелые. Я очень плохо рисую, хотя очень хотел научиться. Ну, раскрашиваю чуть лучше. но у меня есть большая армия солдатиков из настольной игры Вархаммер. Когда я их склеивал и раскрашивал, я терял чувство времени. Потому что я и не собирался сделать самых красивых солдатиков в мире, мне просто нравилось раскрашивать. У кого-то такое с танцами. Точно не у меня. Я знаю, что если потрачу 10 тысяч часов на танцы, я, конечно, стану танцевать лучше, но однозначно буду куда ниже среднего, И, скорее всего, даже хуже многих из тех, кто вообще никогда не занимался. Просто у них изначально другое тело, лучше приспособленное для движений под музыку. Я им нисколько не завидую, мне это просто не интересно Причем у меня с координацией все неплохо. Я неплохо играл и в теннис, и в большой, и в настольный. В фехтовании были определенные успехи. Но вот с движениями отдельными частями тела у меня плоховато. Не будем притворяться, что все люди изначально одинаковые. И тот факт, что если вы будете много стараться, вы непременно достигнете успеха, он вызывает, хм, сомнения. Не удалось стать концертным пианистом? Да ты просто мало занимался. И мы ведь начинаем из за этого чмырить нормальных людей за то, что они мало старались. Наверное, многие зумеры сейчас посыпают голову пеплом. Не то, чтобы все было зря, но выходит, что перед взрослением обучения можно было бы организовать как-то более продуктивно, если заниматься тем, что и так хорошо получается, вместо того, чтобы биться головой о стену. Давайте я вас обрадую. Если вы не самый умный и крутой человек в вашем окружении, это не значит, что вы человек бесполезный и никому не нужный. Сейчас все офисные работники уже поняли, что если часто прыгать выше головы, то работы вам добавят, а вот повышение получит кто-то другой. Вы же справляетесь лучше других, ну так поработайте еще. Круто научиться получать удовольствие от вещей, которые не очень хорошо получаются. Если у вас нет шансов стать спортсменом, все равно имеет смысл заниматься физкультурой. Просто не стоит упарываться по марафонам, айронменам и подобной нездоровой чепухе. Любой человек может пробежать марафон, и 10 часов тут не потребуется. Вполне хватит и тысячи, если все делать осознанно. Об этом подробно в следующей главе. Но стать профессиональным спортсменом или войти в какую-нибудь десятку, тут и 100 тысяч часов может не хватить. Плавай ты хоть 24 часа в сутки, у тебя от этого не вырастут ноги 48-го размера, и размах рук не станет вдруг больше, чем рост. Тут только на дыбе можно растянуться. Надо признать, что эти исследования дают нам надежду. Еще раз, я не спорю с тем, что можно стать лучше в какой-то области, если много тренироваться. Но каких-то невероятных десяти тысяч часов совершенно не требуется. Главная правильная методика – хорошие учителя и немного реализма. Короче говоря, хватит биться головой о стену. Просто найдите то, что у вас получается лучше всех. И да, это не причина, чтобы не попытаться. Попытаться хотя бы начать. Как начать что-то крутое? Самый большой страх для людей, которые делают что-то реальное, это страх сделать какое-то говно. И это не иррациональный страх. Куча проектов на начальной стадии не выглядят особенно круто даже для их создателей. Часто надо пройти через этот этап, чтобы достичь какой-то значимой цели. Но многие не отваживаются. Большинство даже не достигает того уровня, когда им стыдно за свой проект, чего уж говорить о том, чтобы перейти на следующую стадию. Большинству страшно даже начать делать что-то крутое. Ну, то есть как крутое? Любое. Мне с хулиномикой было проще. Я сразу решил, что буду все время ее совершенствовать. Но выложить первую версию в открытый доступ все равно было очень страшно. Вдруг обосрут. Вдруг я написал какое-то дерьмо? Представьте, что мы можем... хоп! и выключить опасения насчет дерьмовости наших трудов. Представьте, насколько больше всего мы смогли бы сделать. Есть ли надежда исправить свой образ мыслей? Пожалуй, да. Дело в том, что у нас не хватает опыта, чтобы адекватно оценивать первые версии амбициозных проектов, поэтому мы и не знаем, как к ним относиться, говорит Пол Грэм. Мы оцениваем их точно так же, как оценивали бы законченную работу, ну или как менее амбициозные проекты. Мы не понимаем, что это особый случай. По крайней мере, не все из нас это понимают. Хотя в некоторых местах отношение уже меняется. Одно из них – Кремниевая долина. Неизвестный человек, работающий над очень странной идеей, никогда не будет осмеян и послан. В долине все понимают, насколько это опасно упустить несколько миллионов долларов или несколько миллиардов. Правильный подход – относиться к новым идеям как к испытанию нашего воображения. Надо полностью сменить полярность и вместо того, чтобы выписывать причины, почему оно не работает, попытаться найти способ, благодаря которому оно будет работать. Работа в венчурном бизнесе заключается в том, чтобы выслушивать странные предложения от странных людей. В большом фонде на вас валятся тысячи предложений, и очень обидно упустить миллиардную иголку в стоге сена. Оптимизм становится обязательным требованием, и, что важно, он приносит большую прибыль. Такие штуки быстро распространяются. Конечно, неопытность — это не единственная причина того, что люди слишком сурово оценивают первые шаги крутых проектов. Еще это делается для того, чтобы казаться умнее. В отрасли, где новые идеи очень рискованы, это как раз стартапы. Те, кто отбрасывает их сразу, будут гораздо чаще правы. Но они будут правы только по количеству удачных идей, а не по общему результату. Ведь удачный стартап увеличит ваше вложение не в два раза, и даже не в десять раз, а в тысячу. Есть и еще одна более мрачная причина, почему люди отвергают новое. Дело в том, что когда вы пытаетесь сделать что-то реально крутое, коллеги будут надеяться сознательно или бессознательно, что у вас ничего не получится. Они будут беспокоиться о том, что если вы попробуете сделать что-то невероятно крутое и у вас, не дай бог, получится, вы окажетесь гораздо выше их. В некоторых странах гусары молчать – это не просто индивидуальная особенность некоторых людей, а часть национальной культуры. Там хорошо, когда у соседа корова сдохла. В долине все держится на хитроумной системе социальных связей. И дело не в том, что там все какие-то высокоморальные, хотя вполне может быть, что туда едут не совсем стандартные люди. Но там есть причина надеяться на успех соседа. Он хочет вырасти вместе с вами. С инвесторами эта характеристика особенно очевидна, потому что они тупо разбогатеют. Но речь не только об этом. Там люди будут гордиться даже тем, что они познакомились с вами до того, как вы стали богаты и знамениты. И пусть даже это воодушевляющее отношение происходит из собственных интересов, со временем оно превратилось во всеобщую добродетель. Поддержка стартапов стала традицией. И теперь там все думают, что это и следует делать со стартапами. Поддерживать, инвестировать, рассказывать о них в конце концов. Да там все чересчур оптимисты. И, может быть, там легко всех обмануть. Многие журналисты в это верят. Но список самозванцев почему-то очень короток. Любимая тема, конечно, Theranos. Но вот что интересно. Среди инвесторов в Theranos не было фондов из долины. Журналистов им удалось обмануть это, да. А калифорнийских капиталистов нет. Сила оптимизма доказана выручкой компаний. Именно поэтому оптимизм будет распространяться по всему миру, потому что он приносит деньги. Новые идеи – это не только стартапы. Страх сделать какое-то говно сдерживает множество людей по всему миру. Но пример долины показывает, что традиции можно изменить довольно быстро. Практика чморить новые идеи не так уж глубоко укоренилась в человеческой природе, раз за пару десятков лет можно от нее отучиться. Но если вы хотите создать новое, вы встретите на пути нечто даже более страшное, чем критика от окружающих. Вы встретитесь со своей собственной критикой. И тоже будете оценивать свои первые шаги очень сурово. Как избежать страха? Это сложный вопрос, потому что совсем исключать ваш ужас по поводу того, что выйдет какое-то говно, нельзя. Это в конце концов определяет, получится ли хороший результат или нет. Ужас надо выключить временно, ну типа как принять обезболивающее, пока вы не доехали к стоматологу. Интересную технику предлагает Годфри Харди в своей книге «Апология математика. Хорошая работа не делается скромными людьми». Поэтому главная обязанность любого преподавателя по любому предмету немного преувеличить значимость предмета для жизни и свою значимость в этой области. Если вы преувеличите важность того, что вы делаете, это скомпенсирует суровость вашей оценки первоначальных результатов. Допустим, вы смотрите на что-то, что находится на 20% пути к цели, ценностью в 100 единиц. Вы приходите к поспешным выводам, что прошли только 10% пути, а цель на самом деле была 200. В таком случае ваша оценка того, что реально сделано, будет точнее, несмотря на то, что вы ошиблись и в одном и в другом. Помогает еще и небольшая самоуверенность. В большинстве областей жизни успешные люди немного самоуверены. Это звучит странно, ведь лучше, наверное, иметь более точное представление о своих способностях. Разве можно извлечь пользу из постоянных ошибок в оценках? Так вот, эта ошибка компенсирует ошибки из другого источника. У человека появляется защита от скептицизма других людей? Ну и от самого себя, конечно. Похожий эффект невежества. Если вы просто-напросто плохо представляете, как должна выглядеть хорошо сделанная работа, то вполне можно ошибиться и не слишком строго судить свои первые шаги. Ну, вряд ли такой тип невежества можно культивировать, но это, наверное, преимущество, особенно для молодых. Кто-то запустил свой бизнес в 19, и пусть даже это был абсолютно дурацкий бизнес, но он об этом не знал, и у него будет явное преимущество перед тем 24-летним, который начнет свой бизнес через пять лет. Еще один способ прорваться через эту хромоногую стадию амбициозного проекта – окружить себя правильными людьми. Хорошо, когда вокруг вас небольшой водоворот успеха. Но при этом недостаточно того, чтобы все вокруг вас дико поддерживали, потому что со временем вы научитесь делать на это скидку. Вам нужны такие люди, которые сумеют отличить гадкого утенка от настоящего лебедя. Самые лучшие кандидаты для такого окружения – это те, кто работает над похожими собственными проектами. Поэтому университетские лаборатории в США столь успешны. Конечно, специальные организации создавать не требуется, и, скорее всего, вас и так со временем будут окружать люди, которым чего-то надо от жизни. Но еще полезнее будет заранее найти людей, которые создают что-то новое, и познакомиться с ними. Учителя – особенный тип коллег. Работа учителя заключается в том, чтобы увидеть потенциал после самых первых шагов и подбодрить вас, или даже заставить продолжать работу. Но хорошие учителя редки, поэтому если вам такой попадется по жизни, не упустите возможность получить от него максимум опыта. Кому-то подойдет вариант положиться на дисциплину. Просто сказать себе, что надо пережить эту первую шляпную версию, а разочаровываться запрещено. Но, как и все советы, после которых надо себе что-то сказать или убедить самого себя в чем-то, это куда сложнее, чем кажется. И чем ты старше, тем сложнее. Ведь с опытом стандарты растут. Хотя у бывалых предпринимателей тоже есть преимущества. Всегда можно сказать, что эту фазу мы уже проходили. Можно сконцентрироваться не на том, где вы сейчас, а на скорости изменений. Если вы видите, что все постоянно улучшается, вы не будете замыкаться на том, что работа сделана недостаточно хорошо. И чем быстрее все улучшается, тем проще это принять. Поэтому, когда вы начинаете что-то новое, хорошо, если можно посвятить этому достаточно много времени. В этом, кстати, преимущество молодости. У вас тупо больше непрерывных отрезков свободного времени. У меня, к примеру, свободного времени хватает. Базовые потребности давно закрыты. Но мое время страшно фрагментировано. И в этом огромная проблема. Я не успеваю сконцентрироваться. Еще один известный трюк – посчитать новый проект чем-то не совсем готовым и идеальным. Например, если вы начинаете рисовать картину, сразу назовите ее эскизом. А если пишете какой-то софт, назовите это плагином или утилитой. Так вы будете оценивать ваше творение по более скромному стандарту. Это же все-таки прототип. Можно попробовать презентовать эту утилитарность и скороспелость не как баг, а как фичу. Типа да, выглядит нелепо, я пытаюсь понять, как далеко может зайти такая наивная штука. Гораздо проще убедить себя в том, что это просто схема или эскиз, если вы рисуете ее в обычном блокноте, чем если это будет громадный мэп на вашем ноуте. Не надо вырубать в камне то, что можно нарисовать карандашом. Плюс карандашом быстрее. Намного проще начать проект, если думать о нем как о способе изучить что-то новое, а не просто пытаться создать что-то. Потом, даже если все завершится провалом, вы все равно что-то получите. Если проблема сформулирована достаточно точно, то вы получите доказательства от противного. Окей, такая-то теорема не работает. Так и так вы что-то узнаете, даже если поначалу не хотели этого. Относитесь к новым проектам как к экспериментам. тогда вообще не может быть провала. Вы же в любом случае что-то узнаете. Вот вы исключили какую-то методику и двигаетесь дальше, а если можно ее улучшить, ну попробуйте еще разок. Одна из уловок, которые работают – любопытство. Можно пробовать новые вещи из желания узнать, что произойдет. Немного странно, что надо играть в эти нелепые игры, только чтобы убедить себя в том, что кривые первые попытки – это не говно. Кривобокая первая версия амбициозного проекта действительно намного ценнее, чем она выглядит на первый взгляд. Именно поэтому надо научиться в нее верить. Один из способов – изучение истории людей, которые создали нечто прекрасное. О чем они думали в самом начале? Что они сделали первым делом? Ну, понятно, что не всегда можно точно узнать ответ на этот вопрос именно потому, что люди стесняются своих черновиков и редко когда их публикуют. Но если реально порыться в архивах и посмотреть, что они пытались презентовать, становится понятно, что первые попытки действительно были довольно жалкими. Я, например, очень люблю слушать демозаписи известных музыкантов. И хотя они очень интересны, порою диву даешься, как из этого выросли привычные хиты. Поэтому, наверное, если изучить достаточно таких примеров, можно стать чуть более объективным в оценке собственного труда. Тогда скептицизм отдельных же поголиков станет вам не страшен, и вы перестанете бояться первых шагов. Занятно, что основное препятствие к адекватной оценке первых шагов – понимание того, что наша исходная оценка нашей же работы – тоже первая, и она тоже будет со временем эволюционировать. Поэтому давайте учиться ее развивать. Результат будет невероятным. Как? Сейчас объясню. Учись учиться. Если вы не знаете, кто такой Ричард Фейнман, это не очень хорошо, но я вам расскажу. Это один из величайших физиков 20 века и автор лучшего в мире курса физики за 50 лет. Говорят, что не так давно появились учебники и получше, что совсем не отменяет его заслуг. Метод Фейнмана – это лучший способ узнать что-либо как следует. Ричард получил Нобелевскую премию, и, пожалуй, стоит к нему прислушаться, ведь в свое время он понимал некоторые чрезвычайно сложные концепции лучше всех в мире. Если кратко, то вот в чем заключается его метод. Первое. Выберите предмет или явление. Второе. Представьте, что вам надо объяснить это пятикласснику. Третье. Определите, что именно вы не можете объяснить, и прочитайте учебник. Четвертое. Проверьте, отредактируйте и упростите. Не обязательно. Если вы не учитесь всю жизнь, вы в лучшем случае топчетесь на месте, но скорее даже скатываетесь в ад. Как понять, что именно мы знаем? Как понять, чего мы не знаем, и как изучать совершенно новые предметы? Фейнман очень здорово подметил разницу между тем, когда ты знаешь что-то, и когда ты знаешь только название. и это одна из составляющих его грандиозного успеха в науке. Большинство из нас фокусируется на неправильном виде знания, это когда мы по-честному знаем только название. А верный тип, это когда мы действительно обладаем какими-то знаниями, мы можем это понять и объяснить. Американский философ и председатель редакционного совета энциклопедии британика Мортимер Адлер сказал, Человек, который говорит, что знает что-то, но просто не может этого выразить, обычно этого совсем не знает. Возьмите чистый лист бумаги. У Фейнмана не было Google Docs. Наверху напишите название предмета или явления. Вы пишите все, что вы знаете об этом, как будто вы объясняли бы все ребенку. Не вашему другу интеллектуалу. а 12-летнему подростку, у которого словарного запаса и внимания хватит только на понимание базовых концепций и взаимоотношений. Часто мы обманываем себя, используя редкие слова или профессиональный жаргон, маскируя недостаточное понимание предмета. В финансах, например, многие «аналитики» не понимают, что такое короткая продажа и как работает маржинальное плечо. Если бы они попытались это объяснить своим детям, у них бы ничего не вышло. Когда вы выписываете идею от начала до конца простым языком, который поймет даже ребенок, вы волей-неволей будете вынуждены усвоить все это на глубоком уровне, упрощая и осознавая связи между явлениями. Конечно, что-то будет легко. Скорее всего, многие вещи из своей области вы понимаете четко и полностью. Но в некоторых местах возникнут проблемы. Там надо будет покопаться поглубже. Когда вы найдете пробелы в своих знаниях, Например, забудете что-то важное или не сможете это объяснить, или просто не в силах вообразить общую картину со всеми взаимосвязями. Только тогда вы действительно начнете учиться. Вот вы поняли, что застреваете. Надо найти первоисточник, учебник или хотя бы Википедию, и изучить это настолько хорошо, чтобы объяснить это простыми словами. Только когда вы можете объяснить свое понимание предмета без специальных терминов и многозначительных хитроумных выражений, вы демонстрируете свои настоящие знания. Это та работа, которая нужна для обучения чему-либо. Если вы ее пропустите, это приведет вас не к настоящим, а к иллюзорным знаниям. Кроме того, если вы обозначите границы своего понимания, это поможет избежать опасных ошибок и увеличить шансы на успех в применении своих умений. Вот у вас собралась пачка заметок. Просмотрите их, чтобы проверить, не вставили ли вы туда пару организмов или сложных терминов из учебника. Соберите все это в небольшую историю, которую реально можете рассказать. Прочитайте ее вслух. Если объяснение непростое или звучит подозрительно, это верный признак того, что ваше понимание предмета требует дополнительной работы. Если вы будете подходить так к каждому вопросу, У вас возникнет целая тетрадь, а то и набор тетрадей или конспектов. И если просматривать их пару раз в год, можно вспомнить то, что вы действительно знали в момент составления. А как проверить? Да очень просто. Если вы хотите быть точно уверены, что вы что-то знаете, объясните это тому, кто ничего в этом не понимает. Идеально, конечно, шестикласснику, ну или жене. Лучший тест на знания? ваша способность передать их кому-либо. Меня когда-то очень удивила преподавательница по вокалу. Ко мне периодически обращаются ребята с просьбой научить их петь, но я не считаю себя достаточно крутым вокалистом, чтобы еще кого-то учить. Так она мне сказала, что учить надо обязательно. Так можно стать гораздо лучше в своем деле. Главное не увлекаться. А то, как в той советской шутке, приписываемой Бернарду Шоу, шутка, «Кто не умеет что-то делать, учит, как это делать». И малоизвестное добавление студентов педагогического. «Кто не умеет учить, учит, как учить». Метод Фейнмана — это не только прекрасный способ обучения, но и, не побоюсь этого слова, окно в другой мир. В мир, где мы можем разделять идеи на части и пересобирать их заново, начиная с базовых концепций. И если во время общения кто-то использует дикоумные слова или указывает на причинно-следственные связи, которые вы не можете понять, просто попросите его все объяснить, представив, что вам 12 лет. Так вы не только прокачаете свое понимание, но и его скилл объяснения. К тому же этот подход позволяет понять, когда люди несут пургу и сами не догоняют, что говорят. Они надевают пиджак, галстук и часы, чтобы сойти за умного, делают крутые лендинги или даже YouTube-каналы. Подход Фейнмана подразумевает, что интеллект – это следствие личностного роста. Когда я читал оригинал, я был в полном восторге, настолько хорошо мистер Фейнман описал свою концепцию. Надеюсь, вам она поможет узнать много нового или действительно разобраться в чем-то старом. Есть такая знаменитая американская тетя-психолог под именем Кэрол Дуэк, Она изучала мотивацию личностного роста и хитроумными способами научилась разделять людей на умных и не очень. Процитирую ее. Ученики с фиксированным мышлением, fixed mindset, считают, что их основные способности и интеллект выдаются им при рождении. Есть определенное их количество, и на этом все. Цель таких людей казаться умнее и никогда не выглядеть тупым. В итоге они будут стремиться получать хорошие оценки. Кэрол Дуэк пишет, что дети, получавшие похвалу в виде «круто сделано, ты очень умный», будут более склонны к развитию фиксированного типа мышления. А слова «круто сделано, ты очень много работал» будут развивать мышление роста. Другими словами, надо хвалить детей за проявленное упорство, а не за личностные качества, и формировать у них положительное отношение к проявленным усилиям, а не к оценкам. Ученики с мышлением на развитие, growth mindset, понимают, что их способности могут развиваться благодаря усилиям, обучению и настойчивости. Это не значит, что все люди изначально одинаковые, потому что все разные, и что любой может стать Эйнштейном. В прошлой главе я показал, что это не так. Но это означает, что каждый может стать лучше, если будет над этим работать. Но как? Как работать-то? об этом в следующей главе. Глава 7 Едим слона. Основной источник данных для этой главы – блок по развитию мышления Фернам-стрит, который давно себя зарекомендовал как один из лучших ресурсов о рациональности и ментальных моделях. Я выбрал самые полезные статьи на тему саморазвития и собрал их вместе. В русском языке нет удачного перевода слова deliberate, а оно бы нам сейчас очень пригодилось. Это нечто среднее между осознанным и направленным, но все же ближе к осознанному, поэтому я буду использовать его, но вы не забывайте, что это слово не совсем точно передает нужное нам значение. Осознанная практика, Лучший способ достичь экспертного уровня в любой сфере. Писательство, спорт, программирование, музыка, медицина, шахматы и предпринимательство. Но это совсем не те 10 тысяч пресловутых часов. 10 тысяч может оказаться и слишком много, и слишком мало, смотря как подойти к делу. Осознанная практика. Роберт Грин в своей книге «Мастерство» написал, «Погрузившись в творческий процесс, мы чувствуем себя живее, чем когда-либо. Потому что в этот момент мы не потребляем, а создаем. Создаем мы не просто работу, мы создаем небольшую новую реальность. И больше того, в этот момент мы создаем себя». Красиво выразился Роберт. Я бы так не смог. Но мне это больше кажется парафразом знаменитого потока Чиксент-Михайи, Вот только вопрос, зачем теперь его читать? Осознанная практика превращает любителей в профессионалов. Во многих всех сферах деятельности именно осознанная практика создает звездных исполнителей. Плюс это то, что они делают, чтобы оставаться на пьедестале. Она абсолютно необходима для экспертного уровня. Но, как вы помните, недостаточно. Как базовая концепция, практика означает подготовку. Это постоянное повторение какой-то активности с идеей улучшить конкретный навык. Мы разучиваем что-то в не слишком напряженных условиях, чтобы в момент, когда ставки высоки, например, на соревнованиях или во время важной встречи, мы могли этот навык использовать не думая и без ошибок. Да, это определение кажется банальным, но давайте для начала хотя бы разделим понятие «делать что-то» и Тренироваться делать что-то, потому что это не синонимы. Ключевое отличие между делом и тренировкой заключается в том, что практика должна вести к улучшению навыка или хотя бы подразумевать это улучшение. Практика будет осознанной, если у вас есть четкое понимание того, какой элемент навыка вы хотите улучшить и как именно вы собираетесь этого добиться. В отличие от какой-то бытовой сферической зубрежки, когда мы просто повторяем одно и то же много-много раз, пока действие не станет автоматическим и не требующим размышлений, осознанная практика — это сверхконцентрированная способность. Она требует максимального внимания к тому, что и когда мы делаем, а главное, улучшаем мы что-либо или нет. Джефф Колвин выдал такое определение осознанной практики в своей замечательной книге «Талант ни при чем». Осознанная практика характеризуется несколькими элементами, каждый из которых достоин изучения. Это деятельность, которая специально создана для того, чтобы улучшить производительность, часто с помощью наставника. Она может повторяться многократно. К такой практике постоянно доступна обратная связь. Она требует высокой концентрации ума, причем не только в случае исключительно интеллектуальных активностей, вроде шахмат или бизнес-стратегии. но и физических тоже, как спорт высоких достижений, и она не очень приятна. Невероятная мощь направленной практики заключается в непрерывном росте. Осознанно практикующиеся профессионалы не удовлетворяются постоянным уровнем навыка. У них есть способы измерения своей производительности, и они стараются постоянно наращивать свои метрики. С этой методикой мы постоянно ищем ошибки и слабые места. Когда ошибка найдена, вырабатывается план по ее устранению или улучшению ситуации. Если текущий подход не работает, мы ищем другой способ прокачки навыка. Мы можем обойти множество ограничений, которые изначально кажутся непреодолимыми. Мы можем зайти настолько далеко, насколько не могли и представить. Осознанная практика универсальна. Ее можно применять в любой сфере, где вы хотите стать лучшими или просто немного прокачать свои навыки. Проще всего применять ее в деятельности, где есть стандартные метрики и соревновательная обстановка. В шахматах, музыке, танцах, актерском мастерстве и, конечно, любых видах спорта. Осознанная практика не просто развивает имеющиеся физические и умственные возможности. Она создает новые. Чем больше мы практикуемся, тем больше становятся наши возможности. Наше тело и разум намного гибче, чем кажется на первый взгляд. Но, надеюсь, сейчас мне удастся вас удивить, осознанная практика отлично подойдет для самосовершенствования и в таких сферах, как преподавание, воспитание детей, хирургия, программирование, торговля и даже инвестирование. Она ускорит развитие в таких широко применимых навыках, как писательство, съемка видеороликов, лидерство, учеба, вербальное общение и принятие решений. Ключ к развитию – поиск объективно оправданных стандартов работы, изучение лучших профессионалов в своем деле и разработка плана, который позволит повторить их достижения. В последние десятилетия люди совершили невероятные рывки во многих областях. объясняется это как раз тем что кто то осознал как лучше тренироваться и начал развиваться сам а возможно и развивать других по мере ускорения прогресса мы получаем возможность учиться у тех кто понял что то раньше нас сегодня институтские спортсмены любители показывают уровень чемпионов мира пятидесяти летней давности а 100 лет назад такие результаты считались вообще невозможными и понятно что пределов человеческого организма мы еще не достигли многие из нас тратят кучу времени каждую неделю чтобы улучшить какой то полезный для жизни или работы навык но мы не становимся лучше автоматически недостаточно просто повторять одно и то же даже если посвящать этому несколько часов изо дня в день исследования говорят о том что в таких областях как медицина люди с годами опыта зачастую ничем не лучше чем вчерашние выпускники вуза А бывает, что опытные доктора даже хуже. Дело в том, что если нужно улучшить какой-то навык, необходимо точно знать, что требуется изменить и как этого добиться. Иначе мы останемся на плато. Кто-то наверняка заявит, что осознанная практика – единственный способ улучшить какой-либо навык для любого человека, а все остальное – потеря времени. Это, конечно, преувеличение. В реальности обычная регулярная практика совершенно нормально работает для сохранения имеющегося уровня навыка. Она может и улучшить какие-то умения, особенно в самом начале изучения чего-либо. Но надо понять, что только осознанная практика может помочь достичь экспертного уровня деятельности наравне с уровнем топовых профессионалов, преодолеть плато на любом уровне и улучшить скилл быстрее, чем тупым повторением. Если вы занимаетесь чем-то просто ради удовольствия и вам наплевать на какое-то там непонятное совершенствование, осознанная практика вам и не требуется. Например, вам нравится гулять в парке после обеда, чтобы освежить мысли в голове. Да, вы каждый день практикуетесь в прогулке, но смысла изо дня в день увеличивать темп нет. Вполне достаточно того, что будущие повторения просто укоренят эту привычку, ну и помогут держать себя в форме. если гулять достаточно долго. Не все в жизни похоже на соревнования. Но вот если вас интересует быстрый прогресс, либо вам требуется экспертный уровень мастерства, без осознанной практики не обойтись. Еще важно отметить, что осознанная практика – это не с потолка взятый термин. Многие ученые десятилетиями изучали эту тему, а все, о чем я рассказываю, подкрепляется множеством исследований, на некоторые из которых я даю ссылки. Кроме того, надо опровергнуть несколько мифов, созданных вокруг осознанной практики, как концепции. И, естественно, нельзя не учесть некоторые ограничения, они не в самом конце. Тут нет быстрых лайфхаков для успешного успеха через три дня занятий. Такое ищите на тренингах Тони Робинса. Я рассказываю о реалистичной картине мира, к которой выгоднее всего просто привыкнуть. понимать ее не обязательно концепция осознанной практики приписывается психологу университета Флориды карлу андерсу эриксону который с коллегами первый изучал явление работы экспертного уровня эриксон потратил десятки лет чтобы ответить на простой вопрос что нужно для того чтобы стать очень крутым в какой то конкретной сложной области он изучал медицину музыку и спорт Интерес к теме появился у Эриксона в конце 1970-х, когда он начал работать с психологом Биллом Чейзом в университете Карнеги-Меллон. Они изучали кратковременную память. Они запустили серию экспериментов, чтобы определить, сколько цифр можно запомнить после одного прослушивания. Эриксон и Чейз нашли подопытного студента по имени Стив Феллун и каждую неделю по несколько часов мучили его, зачитывая ряды цифр, а он пытался их повторить. Кому-то эксперимент покажется скучным, только не мне. Но они нашли кое-что, безусловно, интересное. В своей заметке 1982 года под названием «Феноменальная память» Эриксон и Чейз подвели итог своим экспериментам. До них считалось, что средний человек не способен удержать больше семи цифр в своей кратковременной памяти. Но после тщательных тренировок Феллун начал запоминать все больше и больше цифр. на своем пике После двухсот часов практики он мог запомнить восемьдесят две цифры. Чтобы удостовериться, что это не какое-то там чудо, Эриксон начал тренировать своего друга Дарио Донателли. Чуть не сказал на Харрис. Через пять лет тренировок Донателли смог воспроизвести сто тринадцать цифр. И он и Феллум явно доказали, что, казалось бы, непробиваемый человеком потолок в семь разрядов может быть улучшен более чем на порядок. Понятно, что они побили все возможные рекорды, но только подумайте, их было только двое. А если в Китае начнут учить школьников запоминать цифры? Этак мы услышим и про тысячу знаков. Когда-то рекордом было запомнить 10 тысяч знаков числа Пи, а сейчас японцы готовы цитировать и 100 тысяч знаков. Но это другое, долгосрочная память. Число Пи не меняется. Вот уже несколько лет. А Эриксон каждый раз зачитывал пациенту разные цифры. Опыты над людьми доказали, что люди с совершенно обычной памятью могут прокачать свои скиллы до невероятного уровня. И Эриксон начал глубже изучать эффекты осознанной практики. Может ли так быть, что супервозможности приходят от супертренировок, в смысле не от встроенных в человекоспособностей? После исследований разных сфер деятельности Эриксон пришел к выводу, что топовые профессионалы практикуются совершенно иначе, не так, как любители. Эриксон назвал эту практику направленной или осознанной из-за методичной и гиперосознательной природы. Он заявляет, что эксперты стали экспертами из-за того, как они практиковались. Они, конечно, росли за счет встроенных преимуществ, но сами по себе их таланты вроде как не встроенные. Эриксон заявлял еще более интересные вещи. Например, стандарты во многих областях деятельности можно значительно поднять, если за основу развития брать принципы осознанной практики. Это понятно даже без каких-то глобальных исследований. Члены спортивных команд американских университетов, непрофессиональные спортсмены, выступают на таком уровне, что 30 лет назад это было бы мировым рекордом. Это стало возможным именно из-за улучшения методики тренировок, и понимание того, как нужно прокачивать навыки до топового уровня. Раньше это было секретом каждой сборной и каждого тренера. А ведь чем лучше мы тренируемся, тем круче можем стать. В 2016 году, после 30 лет исследований, Эриксон опубликовал книгу «Максимум. Новые научные исследования о тайнах опыта», которая стала довольно популярной. Но широкое признание работы Эриксона пришло после того, как в 2008 году Малкольм Гледуэлл опубликовал знаменитую книгу «Гении и аутсайдеры». Гледуэлл объясняет грандиозный успех в разных областях смесью двух факторов – удачей, например, где и когда родился человек, и десятью тысячами часов практики. Во многом он опирался на работы Эриксона и громогласно заявил, что лучшие в своей области профессионалы Для достижения своего уровня потратили на свою практику порядка десяти тысяч часов. Гледуэлл рассказал, насколько успех Билла Гейтса, Битлз и других известных персонажей сильно зависел от того, откуда они появились. Даже само желание работать долго и тяжело являлось огромным преимуществом, не считая невероятных возможностей, которые предоставила им культура их окружения. Так называемое правило десяти тысяч часов укоренилась во многих языках это прилипчивая идея и многие стали думать что любой может достичь высокого мастерства надо только потратить это время эриксон сам не раз критиковал выводы ггладуэлла потому что глэддуэлл все представил таким образом что достаточно затраченного времени и все получится безо всякого упоминания качества тренировок ггладуэлла успели уже попинать многие в том числе и автор этой книги Но надо еще раз сказать, исследования осознанной практики подчеркивают ее качество, а не количество. Вполне вероятно потратить 10 тысяч часов и продвинуться не дальше знания правил. Многие из нас большую часть дня занимаются набором текста или цифр. Но с годами мы почему-то не учимся печатать быстрее. Мы не используем осознанную практику для совершенствования. Мы просто много практикуемся. неосознанно. Полезный вывод из правила 10 000 часов очень прост. Чтобы стать лучшим, работать придется много. Но никакого волшебного числа не существует, и дорога к успеху у всех разная. Даже если успешные люди потратили 10 000 часов на тренировку своих навыков, это не означает, что любой, потративший 10 000 часов, достигнет успеха. И, конечно, это не означает, что успеха невозможно достичь за 5000 часов. В очередной раз напомню, что размах рук у Майкла фелпса больше его роста, а размер ноги выходит за пять стандартных отклонений для его габаритов. В книге «Максимум» Эриксон пишет «Неважно, в какой вы области». Самый эффективный подход к улучшению ваших результатов – следовать определенным принципам. Я попробую объяснить, почему каждый компонент жизненно важен, как они относятся к разным сферам деятельности, ну и как их применять в соответствии с вашими целями. Из чего состоит путь наверх? Наш обезьяний инстинкт подсказывает нам самые легкие и удобные дела, чтобы сохранять силы. Лень зашита в самой натуре человека. Когда мы занимаемся чем-то изо дня в день, появляется привычка, повторять которую удобно и легко. Для многих сфер жизни это полезно. Но только не для осознанной практики. Нельзя рассчитывать на постоянное развитие, если мы каждый день тупо повторяем то, что дается легко. Этого хватит только, если мы занимаемся чем-то ради фана или просто хотим развить или укрепить какую-то новую привычку. Осознанная практика специально структурируется таким образом, чтобы улучшать четко определенные элементы навыка с помощью четко определенных техник. Растущие над собой профессионалы концентрируются на том, что они пока не могут сделать. Они ищут слабые места, которые сильнее всего тормозят процесс и целятся именно в них. На каждой стадии они ставят узконаправленные измеримые цели, чтобы следить за процессом роста. Точные цифры – лучшие друзья обучаемого. Если вам нужен экспертный уровень, начинать занятия нужно с планом в голове. Нужно знать, над чем вы будете работать, почему и как именно это улучшить. Вам также нужен способ понять, действует ли ваш метод, или пора применить другую тактику. Как только вы достигаете цели для этой конкретной части навыка, надо определить новую слабость, чтобы спланировать работу над ней. Много небольших реалистичных целей с планом их осуществления сделают осознанную практику мотивирующей. У вас постоянно будет чувство движения, развития, потому что следующая цель достижима, хотя и трудна, ведь вы этого никогда не могли. С каждым днем вы будете расти. Да, понемногу. И поначалу эти улучшения будут едва заметны. Или вообще незаметны. Но стоит обернуться, посмотреть на несколько месяцев назад, и вы поймете, в какой неимоверный прыжок сложились малюсенькие ежедневные шажки. Возьмите навык, который надо улучшить, и разбейте его на минимально возможные части. Создайте план, чтобы проработать их в логическом порядке, начиная с базовых вещей, чтобы было на чем расти. Определите, какие части навыка вы будете развивать в следующем месяце. Расставьте занятия в своем календаре с указаниями, когда именно и что именно вы будете развивать. Не надо думать, что этот план будет идеален. Скорее всего, его придется дорабатывать в процессе, когда вы обнаружите новые элементы или неожиданные слабости. Самая важная вещь — практиковаться согласно плану. Над чем вы работаете сейчас? Как именно? Если вы знаете, что делать дальше, вы останетесь на своем пути и избежите бесцельной потери времени. Это означает, что надо постоянно продолжать поиск того, что отделяет вас от следующего уровня результатов, чтобы можно было на нем сконцентрироваться. Чем сильнее мы фокусируемся, тем больше пользы принесет нам практика. Именно интенсивная концентрация позволяет улучшать навыки и преодолевать плато. Развитие навыка внимания принесет огромную пользу вашей жизни. Когда у Чарли Мангера спросили о причине его успеха, он сказал, что просто умеет быть внимательным достаточно долго. Если вашего внимания хватает лишь на пять минут, Значит, каждые пять минут вам требуется перерыв. Если вы можете точно ударить по мячу только 20 раз, не надо колотить его 50 раз, как попало. Чтобы дольше тренироваться и держать качество практики на должном уровне, придется развивать свое внимание. Продуктивная практика заключается именно в том, чтобы быть в ней здесь и сейчас, и совершенно точно качество проведенного в ней времени, куда важнее количество. Польза от постоянного фидбэка заключается в том, что вы можете понять, когда вы бежите на месте. Множество активностей кажутся приятными и полезными, но никакого толку в них нет. Лучшие в своем деле всегда знают, что сейчас важно. Знаете, что у них в приоритете? Выставление приоритетов. Поэтому они всегда делают самое главное. Любое другое действие означает, что они отвлеклись. Четкий фокус – это мультипликатор всего остального. Лучшие в мире профи всегда держат в поле зрения ключевые метрики и систематически удаляют все отвлекающее из своей жизни. Чтобы быть лучшим, концентрироваться надо постоянно – и на микроуровне, и на макро. Во время практики все свое внимание надо отдавать текущему заданию и при этом видеть, как оно влияет на конечный результат. Вы уже выбрали, над чем работать. Поиск каких-то новых возможностей вам не требуется. Вы уже все нашли. В основе развития лежит практика над правильными составляющими навыка. А с чего начать? Первым делом складывайте в коробке большие камни. Это попсовая, но полезная иллюстрация важности приоритетов. Вот у вас есть ведро, и если вы сначала сложите туда крупные булыжники, останется место для щебня. После щебня можно засыпать песка, а после песка еще и залить водой. Но вот если вы будете наполнять ведро в другом порядке, вода, песок, щебень, камни, место для больших камней там просто не останется. По крайней мере, не для всех. Такие камни бизнес-тренеры могут называть как угодно. Карьера, семья, здоровье, друзья. Но смысл остается прежним. Всегда начинайте с главного. так и с практикой. Можно делать что угодно, но нельзя сделать все. Сначала надо определить, какая активность приносит наибольшую пользу, и запланировать ее первым делом. До того, как вы даже начнете обсуждать другие, менее полезные вещи. Какая-то часть внутри нас хочет верить, что мировым знаменитостям, спортсменам, музыкантам, актерам и предпринимателям просто повезло Другая часть считает, что успех зарабатывается неустанной работой, потом и кровавыми слезами. То есть, если мы будем сильно стараться, мы тоже достигнем невероятных высот, если только потратим достаточно усилий. Осознанная практика куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Там много нюансов и хитростей. Это не панацея, и она не решит всех жизненных вопросов, проблем и задач. у нее есть некоторые ограничения прежде всего осознанная практика необходимая но недостаточная часть профессионала мирового класса но без нее до топа точно не добраться одной практики недостаточно когда вы попадаете в высший эшелон все вокруг будут дьявольски много тренироваться если вы целитесь в получении максимальной экспертности или просто хорошего профессионализма Осознанная практика с большой вероятностью продвинет вас до желаемого уровня. Но чем вы выше, тем большую роль будут играть удачи и случайности. Сколько бы вы ни тренировались, удачу контролировать не получится, а от нее зависит многое в нашей жизни. Когда мы рассматриваем жизнь топовых, наиболее успешных людей, выясняется, что очень часто у них было преимущество с самого рождения. помимо усердной практики. Например, пишут, что у топовых гроссмейстеров не только папы, но, как правило, и мамы играли в шахматы на высоком уровне. Понятно, что нужны годы постоянной практики, чтобы прокачать какой-то навык. Поэтому те, кто начал раньше, будут иметь преимущество. Это, естественно, не означает, что нельзя стать экспертом, если вы начали заниматься во взрослом возрасте. Но в то же время это означает, что люди, которые начали заниматься в раннем детстве, будут иметь больше возможностей воспользоваться плодами своего успеха. Если вы пытаетесь прокачать какой-то скилл, и при этом вам нужно воспитывать детей или работать на второй работе, или кто-то из близких болеет и надо о нем заботиться, у вас, скорее всего, будет меньше времени, чем у 12-летнего. Я до сих пор помню, что в 18-19 лет играл на гитаре часами. и, конечно, тогда я играл гораздо лучше, чем в 35. А что толку? Люди, которые рано поняли, что непременно хотят добиться успеха в какой-то конкретной сфере, или их кто-то надоумил, получают преимущество. Как только у них появляется возможность тренироваться, перспективы растут. Конечно, если практики не хватает или учителя не очень, никакой талант не поможет достигнуть мирового уровня. масса неудобств. В добавлении к удачным обстоятельствам топовые профессионалы всегда получают бонусы от врожденных особенностей, от генетики, от характера, таланта, если хотите. Сколько бы вы ни тренировались, какие-то ограничения преодолеть не получится. Если в вас 160 сантиметров роста, вам вряд ли удастся стать профессиональным баскетболистом. Какие-то навыки типа глубокой растяжки можно развить только в раннем возрасте, пока суставы еще не закостенели, а скелет только формируется. Хотя это и не означает, что обходных путей нет. Как говорится, 10 тысяч часов коту под хвост, и что-то получится. Еще один недостаток нацеленной практики заключается в том, что уровень концентрации, которого она требует, означает, что практиканты должны постоянно делать уступки в других сферах жизни. Лучшие в своем деле почти все время тратят именно на него. Плюс отдых, ну и вспомогательные активности. Профессиональный танцор может тратить несколько часов на концентрированную практику, а остальное время уйдет на сон, мелкие упражнения, стретчинг, готовку правильной еды, массаж ног и так далее. Да, лучшим представителям своей профессии, безусловно, нравится все это делать. Но какие-то другие источники счастья, отношения, путешествия, встречи с легкомысленными женщинами, бухло, будут упущены. Возможно, что полностью. И это проблема. Нацеленная практика – это часть эксплуатации новых возможностей. Но иногда мы можем стать чересчур упертыми. Анжела Дакворд пишет, если вы хотите стать тверже, посмотрите на тренировки олимпийцев. Как они тратят свое время? Как организуют жизнь? Какой у них распорядок дня? Эксперты мирового уровня обладают и талантом, и твердостью духа. Можно попробовать повторить за ними. Они не просто тренируются. Они используют осознанную практику, которая отличается от любительской Когда они работают над чем-то, у них есть очень четкая и осознанная цель. Не просто я сегодня стану лучше, а, например, сегодня я работаю над углом постановки локтя при ударе. Они работают над слабостями, а не над сильными сторонами. Потому что у них и так все стороны сильные, но некоторые не в идеале. Они привыкли быть в постоянном напряжении. Они всегда метят выше. Они постоянно смотрят на обратную связь. Может показаться, что мы упорно трудимся над каким-то навыком и даже получаем от этого удовольствие. Но смысла в этом уже не так уж много. Мы истощаем себя до травм или не осознаем, что навык уже не приносит былой пользы. Например, какая-то новая технология может сделать наше умение бесполезным. Где сейчас лучшие операторы проявочных фотомашин? Но из-за потраченных огромных усилий, у кого-то на это могла уйти вся жизнь, люди продолжают делать нечто бесполезное, хотя пользы в этом уже нет. Поэтому важнейший скилл – понять, что пора менять предмет изучения. Подобный риск весьма велик. Если человек упорото долбит в одно и то же место, он может и пропустить какие-то важные изменения из-за экстремально узкого кругозора. В некоторых областях опыт трудно измерить или как-то подсчитать, и не очень понятно, как структурировать свои знания. Может оказаться, что какой-то конкретной цели или универсального правила для улучшения результатов просто не существует. Яркий пример — написание хитов. Да, если писать много песен, то со временем вы научитесь писать легко и быстро. Хотя есть мнение, что можно исписаться. но композитор не может знать, станет ли его песня хитом, в том числе и потому, что это во многом случайный процесс. По крайней мере, не очень понятно, что именно тут прокачивать. Напоследок, самый важный и самый грустный недостаток. Когнитивные и физиологические изменения, которых мы добиваемся тренировками, требуют постоянной поддержки. Перестанете тренироваться, они пропадут. Если у кого-то не получается тренироваться достаточно долго, например, из-за травмы или из-за рождения ребенка, их способности, которые были развиты неустанной практикой, без сомнения ухудшатся. Много раз я обещал, что когда вы станете лучше всех в мире, вас обязательно заметят. Но никогда не отвечал на вопрос, как же стать лучше всех. В этой главе я таки попробую на него ответить. Нет смысла преследовать легкодоступные цели. Нужно развивать в себе инстинкт, искать то, что едва достижимо с помощью величайших усилий. Альберт Эйнштейн вроде как. Попробуем представить этот мир с точки зрения ребенка, который учится ходить. Это непростой процесс. Ребенку нужно развить множество навыков и умений. Нужно прокачать мышцы, чтобы стоять без опоры. Нужно научиться координировать конечности, чтобы передвигаться. По мере изучения навыка «шагать» придется изучить навык хватания за торчащие предметы и навык хождения по стеночке. Чтобы научиться ходить, нужна добрая тысяча попыток и несколько тысяч падений, столкновений и ударов. Мы не помним этот процесс во взрослом возрасте, но ребенку, который учится ходить, Требуется множество часов практики, которая постоянно держит его вне зоны комфорта. У детей есть чему поучиться. Осознанная практика далеко не всегда приятна и интересна. На самом деле чаще всего вы будете испытывать разочарование от постоянных провалов. На каждый новый шаг придется много раз упасть. В этом весь смысл. Так как мы целимся в свои слабые места, Больше всего времени мы будем тратить на то, в чем мы не очень хороши. И в каждый конкретный момент это будет приносить нам чувство отчаяния. Но это самый быстрый путь к развитию. Иначе все будет медленно и нерезультативно. Причина того, что люди десятилетиями делают одно и то же и при этом остаются на любительском уровне, заключается в самодовольстве. Они просто не хотят заставлять себя двигаться выше. потому что для роста необходимо пытаться делать те вещи, которые нам пока не по зубам. Во время изучения работы элитных скрипачей Эриксон просил их проставить оценки разным видам деятельности и оценить, насколько эта деятельность развивала нужный навык. И всегда между полезностью и приятностью была сильная обратная связь. В своей книге Эриксон пишет «Причина того, что большинство людей не обладает чемпионскими способностями, заключается не в том, что они на это не способны, а в том, что их вполне устраивает жизнь в комфорте и гомеостазе. Они просто не хотят делать необходимую работу, чтобы вырваться за свои пределы. Они живут в мире, где все достаточно неплохо. Это же справедливые для любой умственной активности. Еще в своей книге Эриксон пишет, что фундаментальная истина насчет любой практики заключается в том, что если вы не заставите себя выйти из зоны комфорта, вы не станете лучше. Но есть и хорошие новости. Чем больше времени вы будете практиковаться осознанно, тем комфортнее вам будет вне зоны комфорта. Дэниел Койл в книге «Код таланта» пишет, «На самом краю ваших способностей есть место, где вы учитесь быстрее всего. Это и есть самое яблочко». Основа всегда одинакова. Ищите, как превзойти себя. Играйте на пределе своих компетенций. Еще раз вспомним Эйнштейна из третьей главы. Нужно развивать в себе инстинкт искать то, что едва достижимо с помощью величайших усилий. Ключевое слово тут – едва. Быстрый способ понять, что вы занимаетесь осознанной практикой, а не просто рутинно тренируетесь, Спросить себя, бывает ли вам скучно или случается ли вам делать что-то бездумно, на автомате. Если ответ да, значит ваша практика не является осознанной. Осознанная практика не может быть скучной. Раздражающей да. Обескураживающей да. Даже сводящей с ума. Но скучной никогда. Как только вам стало комфортно, Пришло время поднять ставки. Заставлять себя не просто работать больше или упорней, а делать новые, неизведанные вещи. Двигать себя за предел способностей не самая приятная задача. Но именно так мы совершаем наши лучшие достижения, получая, не всегда, конечно, наибольшее удовольствие от достигнутого. Как писал Михаил Чиксент-Михайи, мы часто испытываем чувство счастья, находясь в состоянии потока, а оно происходит только тогда, когда мы интенсивно концентрируемся на сложной, но выполнимой активности. В состоянии потока мы настолько сильно вливаемся в деятельность, что теряем чувство времени и самоощущения. Профессор Ноэл Тичи из Мичиганского университета разделяет концепцию практики на три зоны. Комфортную, обучающую и зону паники. Большую часть времени тренировок уходит на активность в зоне комфорта. Это не позволяет нам стать лучше, потому что мы и так уже хорошо умеем это делать. С другой стороны, зона паники может и парализовать от страха, например, потому что активность слишком сложна. Непонятно даже с чего начать. Единственный способ продвинуться заниматься в зоне обучения. Прокачивать ту активность, которая едва-едва достижима. Лучше даже будет сказать, чуть-чуть недостижима. Еще раз, тупое повторение того, что вы и так умеете, не является осознанной практикой. Надо находиться в зоне улучшения навыков с постоянным фидбэком. Как этого достичь? Каждый раз, когда вы изучаете составную часть навыка, Цельтесь, скажем, на 10% выше комфортного для вас уровня. Раз в месяц устраиваете такую сессию, где цель будет невероятно высока. Не невозможно, но просто заметно выше текущего уровня. Бросьте вызов себе и посмотрите, насколько вы можете к ней приблизиться. Возможно, вы преподнесете себе сюрприз и выступите куда лучше ожидаемого. Распространенная ошибка задумать себе долгую тренировку? а потом снизить интенсивность практики, чтобы заполнить все запланированное время. Гораздо эффективнее делать спринты. Занимайтесь с полным погружением небольшие отрезки времени, а потом берите паузу. Больше всего можно вырасти в моменты преодоления предела своих способностей. И пусть эти периоды будут совсем короткими, но они принесут куда больше пользы. Проблема бесконечности Хотя осознанная практика приводит куда более быстрому прогрессу, чем просто практика, полное овладение каким-то навыком может занять всю жизнь. Достижение уровня лучших в мире может потребовать многих лет или даже десятилетий, в зависимости от конкуренции. Кроме того, планка во многих видах деятельности поднимается с каждым годом, и стать лучшим становится все труднее. Когда мы аплодируем лучшим в мире специалистам, мы далеко не всегда помним, что успех пришел к ним после долгих лет практики. Их путь, который длится 5-10 лет, нам не особенно интересен, потому что там не было каких-то великих достижений или открытий. Да, в какой-то момент произошел удачный прорыв, но они готовились к нему всю жизнь. Великие свершения, как правило, приходят в зрелом возрасте или даже в самом конце карьеры. плюс те, кто достигает успеха, начинают очень рано. Долгие годы Эриксон повсюду искал вундеркиндов. Тех, кто родился с невероятным, сразу заметным талантом. Он не смог найти ни одного. Вместо этого он обнаружил, что люди, считавшиеся талантливыми, потратили невероятное количество времени на самосовершенствование, При этом зачастую они скрывали эти занятия, либо начали очень-очень рано. Хотя встроенные в нас отличия в начале изучения какого-то навыка имеют достаточно большое значение, и надо понимать, что люди со встроенными преимуществами куда вероятнее станут продолжать тренировки, в долгосрочной перспективе осознанная практика побеждает ленивый талант. Краткосрочный всплеск активности не может заменить долгосрочных обязательств. Беда в том, что невозможно стать великим за один день. Большие сдвиги требуют времени. Согласно психологу Джону Хайесу, к творческим личностям муза приходит через 10 лет изучения соответствующих навыков и знаний. Хайес назвал их «десятью годами молчания». Он изучил 76 композиторов из книги «Жизни великих композиторов», и обнаружил, что они почти всегда создавали свои первые узнаваемые произведения, определил он их как те, у которых было хотя бы пять разных записей, только через десять лет после начала серьезных занятий музыкой. Лишь три из пятисот работ, которые Хайес проверил в своем анализе, были написаны ранее, чем через десять лет после начала творческого пути. И никаких сюрпризов. Им потребовалось восемь или девять лет. Для поэтов и художников Хайес обнаружил точно такую же зависимость. Вспомните альбомы любимой группы. Почти никогда первый альбом не будет лучшим. Чаще всего это третий или четвертый альбом группы. Он вышел только через несколько лет после начала публичной деятельности. И не забывайте, что до публичной были годы занятий, результаты которых почти никто не слышал. Более поздние исследования подтвердили выводы Хайеса, и любое изучение жизни гениев проявит схожие паттерны. Для прорыва требуется время. Если вам кажется, что некто добился успеха совершенно внезапно, чаще всего за этим достижением будут стоять тысячи часов осознанной практики. Врожденный талант – это точка отсчета. Если вам нужно добиться максимального результата, придется потратить много времени. и чаще всего без особого уважения или признания. И если вы не можете долго не получать вознаграждения, осознанная практика, возможно, вам не подходит. Ведь без радости, успеха и признания двигаться дальше довольно сложно. Тогда вам подойдет коуч, бизнес-тренер или инфоцыган Деятели мирового уровня не просто тратят огромное время, оттачивая свой основной навык. Люди в творческой сфере, как правило, производят невероятное количество материала перед тем, как получить признание. На каждое произведение, которое у всех на слуху, у них будут десятки, если не сотни песен, картин или рассказов, которые помнит только их пес. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль был известен как блестящий оратор. «Одна из его самых знаменитых речей – «Мы будем сражаться на пляжах». которую он произнес в июне 1940 года, показала размах его таланта и помогла Британии воспрять духом и собраться с силами. Но не надо забывать, что за свою политическую карьеру Черчилль произнес примерно 3000 обращений. Каждая речь, примерно одна в неделю между 1900 и 1955 годом, была подготовлена при помощи осознанной практики, Он был полностью сконцентрирован на репетициях перед зеркалом, при этом делая заметки о том, что можно улучшить. Ни один элемент речи не был отдан на волю случая. Все паузы, все движения были отрепетированы заранее. Он разрабатывал и свои методики влияния на публику, но, конечно, постоянно изучал фишки лучших ораторов мира. Пусть он и начал с явно не нулевого уровня таланта, Его отец в Черчилль тоже был признанным публичным спикером. Уинстон, очевидно, использовал глубокую осознанную практику и постоянно прокачивал свой навык. И хотя исторически он заслужил себе место на пьедестале мастеров искусства публичных выступлений, не забывайте о том, что он не был прирожденным оратором. Он совершал множество ошибок, но он на них учился. Чтобы произвести шедевр, Для начала придется создать несколько посредственных работ. А чаще не несколько, а херову тучу. Отдых и восстановление. Большинство растущих профессионалов не тратят все время на практику, а планируют время на отдых и восстановление. Они спят сколько им требуется, в том числе и днем. Они часто берут паузу. Вроде понятно, что нужно отдыхать после физической нагрузки, но вообще-то после умственной нагрузки отдохнуть будет тоже полезно. Смысл осознанной практики в долгосрочном результате, а не в том, чтобы упороться в первый день. Вполне может оказаться, что часы сна даже важнее, чем часы занятий. Исследования Эриксона показали, что элитные виолончелисты часто спали днем, а ночью их сон продолжался не менее восьми часов. это намного больше среднего. Выходит они хорошо понимали важность сна или чувствовали это. Осознанная практика дело непростое, поэтому не получится заниматься ею бесконечно. Во всех сферах топовые профи не будут тратить на практику больше трех-пят часов в день. И речь тут о лучших в мире. Конечно, работать они могут куда больше, Но нет таких людей, которые 8 часов могут быть абсолютно сконцентрированы. Следующие часы всегда будут приносить меньше пользы и больше выгорания. Вот что пишет Джефф Колвин. Их работа настолько хороша, что никто не сможет делать ее долго. Обнаружилось, что независимо от сферы деятельности, пределом осознанной практики будут 4 или 5 часов, и чаще всего они будут поделены на части от 60 до 90 минут. Даже одного часа в день может хватить для невероятных улучшений, в особенности если заниматься каждый день многие годы. Постоянные вложения в мастерство наслаиваются друг на друга, и в долгосрочной перспективе такие преодоления себя всегда приносят плоды. Если вы занимаетесь осознанно, занимайтесь во всю силу. Если вы отдыхаете, отдыхайте тоже на полную. Никто в этом мире не может посвятить каждый час своей жизни тренировкам. То есть кто-то, наверное, и может, но он уже, очевидно, сошел с ума. Сон – важнейшая часть осознанной практики. Если вы спите, это еще не значит, что вы не растете над собой. Во сне мозг перемещает краткосрочное воспоминание в долгосрочную память. Если мы не можем запомнить первый урок, какой смысл приниматься за второй? Депривация сна – причина кучи негативных эффектов на мозг. Если спать недостаточно, мы просто будем забывать то, чему усиленно учились во время занятий. А значит, занятия станут бесполезными. Даже если вы закончили тренировку, мозг все еще работает. Во время практики вы сконцентрированы. А когда мы расслаблены, мозг ищет другие дорожки к успеху и формирует новые нейронные связи. Оба режима полезны. а особенно важна гармония между ними. Невозможно долго держать сверхточную концентрацию на чем-то одном. В какой-то момент надо переключиться. Обучение сложному навыку иностранному языку, музыкальному инструменту, шахматам или новой ментальной модели требует, чтобы были задействованы оба режима. Мы изучаем детали в режиме концентрации, а потом наш мозг складывает все это в режиме расслабления. Фишка в комбинации креативности и исполнения. Как это воплотить в жизнь? Сделать список активностей, которые можно совершать без особого умственного напряжения и даже отвлекаясь на посторонние мысли. Это самые обычные вещи. Прогулка, знаменитая фишка Стива Джобса. Душ, мытье посуды, фрирайтинг, просто мысли в блог. Сбор лего, езда по красивому маршруту, работа в саду. Готовка, музыка, да можно просто смотреть в окно, если там у вас есть на что посмотреть. Когда вы устали или уперлись в стену, не надо пушить себя слишком долго. Преодолевать себя нужно, а убиваться нет. Просто на пять минут переключитесь на одну из подобных активностей. К практике вы вернетесь с новыми силами, а главное, с новыми мыслями. измерения и обратная связь. Практика бесполезна без осознания того, что вы становитесь лучше. Но большинство из нас практикуются каждый день совершенно бездумно. Осознанность означает, что вы постоянно работаете на краю способностей и над слабыми местами своего навыка. Чтобы понять, что работает, а что нет, вам нужен постоянный фидбэк о вашем текущем уровне. Что можно измерить? Можно исправить или улучшить. Поэтому самые важные метрики вашего мастерства необходимо научиться измерять. Измерение этих метрик – единственный способ узнать, работает ли то, на что вы тратите столько времени и сил. Топовые профессионалы постоянно исследуют свои прошлые выступления, чтобы найти места для улучшения. Теннисисты будут смотреть каждый кадр своей игры, чтобы понять, когда, куда и почему они не добежали. Шахматисты будут помнить каждый свой ход, и ходы соперника, разумеется, долгие годы спустя. Это нужно для того, чтобы понять, где была ошибка, где осталось слабое место. Да, в спорте измерить что-то достаточно просто. Как это сделать в бизнесе? В переговорах? В рисовании? Там влияние случайности может быть очень большим, и определить, что практика работает куда сложней Но надо хотя бы это осознать. Вы должны научиться находить корреляцию тренировок с реальной работой. Не надо бросаться на метрики тщеславия. Это те цифры, которые легко измерить и получить, и самое главное, их легко и приятно накручивать, как подписчиков в соцсетях. Только в этом нет толку. Количество подписчиков не делает ваши картины или музыку лучше. Даже если вы ищете клиентов по емейлу, e количество отправленных емейлов, e которое очень легко нарастить спамом, не делает ваш бизнес лучше. Бизнес растет от тех клиентов, которые платят. То есть от того, что за пять строк текста вы сумели предложить что-то лучше, чем кто-то другой. И если количество отправленных писем растет, а ваш бизнес нет, жди беды. Искать нужно важные именно для вашего дела метрики, иначе легко обмануться. Возможно, надо разделить навык на какие-то составляющие, которые есть возможность посчитать. Главное, чтобы они не были метриками тщеславия. Осознанная практика эффективнее всего, когда у вас есть тренер, преподаватель или наставник. Лучший учитель – это не тот, кто больше всех знает или умеет. Это тот, который умеет передавать знания точнее всего, делать их очевидными и интересными. Он дает обратную связь, указывает на ошибки, советует технику избавления от них и помогает создать мотивацию. Хотя любой навык требует практики в одиночестве, в спорте чуть меньше, в музыке чуть больше, работа с тренером хотя бы иногда может помочь вам совершать гигантские скачки. Если взглянуть на людей, достигших великих высот, часто рядом с ними мы увидим гениальных преподавателей, которые появились в раннем возрасте. Физик Вернер Гейзенберг, один из создателей квантовой механики и лауреат Нобелевской премии. Он добился выдающихся результатов всего через пять лет серьезных занятий наукой. Но его учителями были Нильс Бор и Макс Борн, два величайших физика того времени. Среди чемпионов мира по шахматам прослеживается тенденция тренироваться у прошлого чемпиона мира магнус карлсон например брал уроки у гарри каспарова ананду помогал его бывший соперник крамник михаил таль помогал анатолию карпову даже самые лучшие элитные представители своей профессии получают пользу от тренера уметь делать что то и уметь обучать чему то разные навыки и конечно лучшие в мире спортсмены не лучшие в мире тренеры майкл фелпс и усейн болт были быстрее своих наставников. Но они продолжали заниматься, даже превосходя их. С достигшими мировой славы музыкантами это тоже вполне очевидно. Эриксон пишет, что лучший способ пробиться через какой-то барьер, подойти к нему с другой стороны, и именно для этого может оказаться полезным пригласить тренера. Мы часто совершаем одни и те же ошибки, потому что плохо осознаем, что делаем. Бьемся о стенку и не можем понять, в чем проблема. а тренер видит ваши результаты со стороны. Хороший тренер умеет исключить сверхуверенность и другие быстрые и неверные эвристики. Он видит ваши слепые зоны. Он поможет правильно интерпретировать ключевые метрики и дать полезный фидбэк. Даже самый мотивированный и интеллектуальный ученик может обучаться еще быстрее, если ему будет помогать кто-то, кто знает правильный порядок изучения материала, кто хорошо понимает и может показать верный путь прокачки навыков и предложить конкретные упражнения для устранения слабостей. Опытный наставник, как правило, работает с лучшими учениками и видит, как кому помочь или подзадорить. Он первый заметит, что вам стало слишком легко и поднимет сложность упражнения, и вы быстрее окажетесь на новом уровне. Учитель или тренер видит, что вы упускаете, Он сразу даст понять, что в какой-то области вы не дотягиваете. Вот что пишет Джефф Колвин. В некоторых областях, особенно интеллектуального толка, вроде искусств, наук и бизнеса, люди в конце концов набираются достаточно опыта, чтобы самостоятельно продумывать структуру своих занятий. Но те, кто думает, что перерос всех учителей, безусловно, ошибаются. Лучшие гольфисты мира все еще нанимают тренеров, которые, несомненно, играют хуже них. Что, если у вас нет доступа к преподавателю? Может быть, это для вас слишком дорого или слишком далеко? Даже в этом случае надо попытаться эмулировать тренера самому. Этот навык называется метамышление. Он позволяет вам тренировать себя самого. Лучшие атлеты наблюдают за собой очень пристально. Они практически могут выйти наружу, чтобы посмотреть на себя со стороны, проверить, что происходит у них в голове и спросить, как оно. Исследователи называют это метакогницией, мышлением о мышлении. И лучшие в мире делают это куда чаще средних. Это часть их каждодневной рутины. Важнейшая часть оценивания себя самого – понять причину ошибок. Спортсмены среднего уровня будут чаще думать, что причина где-то во внешних факторах, что сопернику повезло, либо задача была слишком трудна, или не повезло с генами. Лучшие в мире всегда будут винить во всем себя, что, очевидно, не всегда истинно. У них все ошибки будут распределены по полочкам, и они смогут понять, над чем нужно работать, чтобы таких ошибок избежать. Но если даже у вас есть хороший учитель, не нужно думать, что он подойдет вам навсегда. По мере совершенствования люди меняют тренеров, потому что перерастают их. Важное, но редкое качество учителя – Найти в себе силы, чтобы сообщить, когда пришла пора прощаться, и переходить к кому-то другому. Если вы уже достигли экспертного уровня, то и препод вам нужен экспертного уровня, чтобы у вас оставался шанс поучиться на его ошибках, а не на своих собственных. Лучшие результаты от работы с тренером будут только в том случае, если вы конструктивно относитесь к критике. Слышать упреки и порой даже оскорбления неприятно никому. Но лучшие в своем деле знают, что их задача стать еще лучше, а не выслушивать, насколько они хороши. И если вы тот человек, который не может терпеть критику, вы только потеряете мотивацию к дальнейшим занятиям. Внутренняя мотивация. Продолжать практиковаться, несмотря на встроенные сложности и дискомфорт, задача нелегкая. Нужна сильная мотивация, причем такая, которая исходит изнутри. чтобы мы находили свою деятельность приятной и осмысленной, даже если она не приносит средств к существованию. Это сильно отличается от внешней мотивации, когда мы занимаемся чем-то ради денег или какой-то другой внешней награды или признания, или, например, ради исключения какого-то неприятного или негативного исхода. Поэтому отдых очень важен. Он помогает не терять мотивацию. Хотя осознанная практика может и давать какие-то промежуточные плоды за использование нужного вам навыка. Например, можно выиграть конкурс, соревнования или получить повышение. Неправильно, когда это единственная причина продолжать. Внешняя мотивация вряд ли дотащит вас до уровня топового профессионала. Просто не хватит времени. Чтобы делать что-то очень хорошо, надо совершить много ошибок. Придется падать вставать и начинать заново, а за это внешние награды не предвидится. Но если вам нравится развитие само по себе, шансов на достижение формы мирового уровня куда больше, потому что так мы дотянем до того момента, когда практика начнет приносить плоды. Если у вас есть внутренняя мотивация, препятствия можно преодолеть или обойти, или просто подождать. Поэтому вам потребуется желание продолжать вне зависимости от краткосрочной ситуации. Грубая сила или какие-то выдуманные для себя награды работают, но надолго их не хватит. Перспектива стать лучшим именно в своей области должна греть вам душу настолько сильно, чтобы преодолеть множество неприятных и невеселых моментов. Надо признать, что внешняя мотивация не всегда бесполезна. Люди, которые постоянно занимаются чем-то, могут почувствовать, когда им требуется хороший пинок со стороны. И, конечно, важно иногда награждать себя бокальчиком портвейна или хотя бы тортом панчо, просто чтобы остановиться и посмотреть, насколько далеко вы ушли от диванных неудачников. Необходимость внутренней мотивации – причина того, что дети не так уж часто исполняют мечты своих родителей. Детей заставляют заниматься с раннего возраста, а они почему-то бросают это дело в самый интересный момент, когда, казалось бы, появляются первые или даже не первые результаты. Кто-то советует завести дневник мотивации и каждый день записывать туда величину вашего желания заниматься. Это может быть всего пара слов. И потом еще пару слов, что из этого вышло. Может быть, так вы поймете, что после перерыва вам работается легче или наоборот труднее. или вы найдете более подходящие часы занятий, поняв, что с утра вы лучше играете в шахматы, чем бегаете, а вечером наоборот. Может оказаться, что вам нужно сначала сделать какое-то неприятное дело, например, позвонить жене, а потом уже заниматься развитием основного навыка. С дневником это определить гораздо проще. Крутая опция для поддержки собственной мотивации – найти кого-нибудь, кто сможет вас поддержать. Зачем в стартапе нужен кофаундер? Редко оба человека будут истощены морально или физически в один и тот же день. Если одному тяжело, второй будет тащить и помогать с мотивацией первому. Поэтому если у вас есть партнер по тренировкам, вам будет куда легче работать над собой долгое время. Почти у каждого Шварценеггера был свой Франко Коломбо. Совсем не обязательно, чтобы ваш союзник работал над тем же навыком, что оттачиваете и вы сами. Он просто должен понимать причины ваших занятий и напоминать о них, когда вы начинаете сомневаться, что в вашей практике есть ценности-смысл. Как выстроить мощную внутреннюю мотивацию? Можно сделать список причин, почему вы работаете над каким-то навыком и что получится, когда вы достигнете определенного уровня. Перед тем, как начать осознанную тренировку, перечитайте этот список, чтобы не забыть, зачем вы это делаете и зачем вам нужна абсолютная концентрация. Если вы уже на середине пути, можно написать то, чего вы добились и чем вам это помогло по жизни. Можно добавить цитаты своих кумиров. Они вдохновили многих. Тяжело? Громко скажите, мне нужна твоя куртка и твой мотоцикл. Эффект интервала. Причина того, почему кратковременная, но регулярная практика куда эффективнее нескольких длинных сессий, объясняется эффектом интервала. В школе и в институте молодые люди нацелены прежде всего на оценку, то есть на сдачу экзамена, а не на понимание или запоминание материала. Оценки, наверное, понадобятся в самом начале профессиональной жизни, когда мы ищем первую работу. Но вот потом знания становятся куда полезней. А ведь если бы мы учили что-то с целью запомнить это что-то надолго, мы бы применяли другой метод. Мастерство запоминания приходит от постоянного повторения одного и того же. Эффект интервала заключается в том, что мы лучше вспоминаем концепции и факты, если мы повторяем их несколько раз с увеличивающимся интервалом. Результативность метода доказана многократно для людей всех возрастов и для некоторых животных тоже. Наши воспоминания не собираются в какой-то конкретной зоне мозга. Память формируется при участии всего мозга целиком. Если вы подумаете о любимой книге или о любимом писателе, разные части вашего мозга соберут в вашем сознании обложку, сюжет, эмоции, которые она вызвала, даже запах страниц или свайпы большим пальцем. Воспоминания конструируются из различных компонентов, которые создают логичное целое. Когда вы думаете об этой книге, паутина нейронных связей собирает общий когда-то закодированный образ. Наш мозг не похож на компьютерную память, и мы не можем просто приказать себе запомнить что-то, типа как положить информацию на одну из полок в шкафу со знаниями. Забывание и запоминание довольно сильно переплетены. Сюрприз! Когда мы повторяем материал на грани его исчезновения из памяти, наш мозг не только возобновляет картинку, но и добавляет к ней новые детали. Именно для этого студентам дают лабораторные и курсовые работы. Это эффективный способ повторить выученное. Так легко выяснить, что было забыто. Процесс воспоминания изменяет само воспоминание. В сущности, чем сложнее нам выучить что-то, тем лучше мы это будем помнить в будущем. Чем сильнее мы напряжем наши мозги, что сложно и неприятно, а порой даже болезненно, тем легче оно вспомнится в дальнейшем. поэтому обучения не бывает. Воспоминания гораздо важнее узнавания, поэтому тест или контрольная работа – куда полезнее пересмотра конспекта или перечитывания учебника. И поэтому решение кроссвордов – абсолютно бесполезное занятие. Наш мозг придает большее значение повторяющейся информации. Это логично, ведь если мы встречаем какое-то понятие или данные часто – Очевидно, они важнее, чем то, что мы увидим единственный раз в жизни. Если не говорить о каких-то ментальных травмах или патологиях, нам легко вспомнить то, что мы часто повторяем. Пин-коды, номер своего телефона, код подъезда, дорогу на работу и имена сослуживцев. Когда-то запомнить их все было непросто, для меня, например, это всегда было проблемой. Но когда мы видим одних и тех же людей изо дня в день, вспомнить их имена становится тривиальной задачей. Некоторые исследователи считают, что важным фактором является семантический прайминг. В русском языке еще употребляются термины «фиксирование установки» или, что более логично, «эффект предшествования». Прайминг – это когда наше сознание создает ассоциации между словами из одной сферы деятельности, потому что так их легче вспоминать. Он не обязательно семантический. Бывает и визуальный прайминг, и процедурный, и ассоциативный, и концептуальный. предложение врач и медсестра идут по больнице запомнить проще чем врач и художник идут по супермаркету потому что слова медсестра врач и больница семантически связаны если вы через несколько минут начнете вспоминать вторую историю то вместо художника в голове запросто может оказаться музыкант а вместо супермаркета аптека если вас просят запомнить фразу митохондрий этой электростанции для клеток все логичное вспомнить будет несложно. А если это будет набор тех же слов, но в непривычном для нас порядке, типа «это клеток электростанции митохондрии для», запомнить точную фразу будет куда сложнее. А если ту же фразу поделить на бессмысленные для нас слоги ми э кле ток стан хо ци запомнить их станет очень-очень трудной задачей. Хотя, если очень долго повторять эту фразу, не зная оригинала, наш мозг, скорее всего, через некоторое время соединит эти слоги правильно. Есть такой школьный прикол. Вы спрашиваете соседа, какого цвета снег, какого цвета облака и какого цвета бумага. Ответом, очевидно, каждый раз будет белого. Потом задается финальный вопрос. Что пьет корова? Почти наверняка ваш собеседник ответит молоко. хотя взрослые коровы все же пьют воду. Существует и еще одна теория насчет интервального повторения. Само по себе оно может быть и не так уж эффективно. Проблема заключается в неэффективности запоминания большого количества информации за раз. Груда инфы за один присест приведет к потере интереса и концентрации, и чем больше этой информации мы получаем, тем меньше получается запомнить. А вот регулярное повторение небольшого количества знаний работает отлично. То есть наш мозг плохо приспособлен к одновременному запоминанию большого количества вещей, ему просто-напросто делается скучно. Если интервалы проставлены правильно, время между повторениями растет. Каждая попытка возобновляет нейронные связи. Даже списки, трудная для запоминания штука, учатся лучше, если их делить на части, а не пытаться выучить одним махом. Мы более эффективно разделяя сессии. Ведь зубрежка одного и того же снова и снова не принесет ничего, кроме скуки. А если нам станет скучно, мы перестанем обращать на это внимание. Интервальное повторение полезно еще и тем, что оно держит нас на пике возможностей. А это, как вы, надеюсь, помните, ключевой элемент осознанной практики. Практика, разбитая на интервалы, требует меньше времени, чем несколько больших сессий. К тому же она куда приятнее, потому что в корне отличается от тупой зубрежки. Ведь если мы постоянно повторяем одно и то же, нам становится скучно, и мы теряем концентрацию. А если вспоминать и повторять выученное приходится редко, то и сам процесс станет куда приятней, и пользы будет больше. Во время вспоминания нейронные связи укрепляются, Это куда лучше, чем повторять одно и то же 7 часов подряд. Невозможно сделать что-то однократно и сразу всему научиться. Если мы занимаемся практикой регулярно, даже если каждый подход совсем короткий, мы пользуемся силой эффекта интервала. Если мы изучаем что-то с регулярными промежутками, навык остается надолго. После какого-то повторения его надо вспоминать лишь раз в несколько лет, чтобы освежить знания. Даже если мы что-то и забудем, выучить заново будет куда проще. Как воплотить это в жизнь? Забыть тупую зубрежку. С ней все знания вылетают из головы через час после экзамена. Каждый раз, когда вы изучаете новый аспект какого-то навыка, наметьте день его повторения. Типичные системы запоминания предлагают нам повторение через час, через день, потом каждые два дня, потом через неделю, потом через две, потом ежемесячно, потом каждые полгода, ну и дальше раз в год. Если повторение проходит быстро, следующий раз можно отложить на более долгий срок. Если проверка не пройдена, навык возвращается на предыдущий уровень и повторяется чаще. Осознанная практика не панацея от забвения. Но если вы хотите становиться лучше в каком-либо навыке или вам нужно преодолеть плато, вам помогут эти принципы. Лучше всего она подходит для таких достижений, где вы либо хотите добиться высочайшего уровня, либо планируете пробить какой-либо предполагаемый потолок. Осознанная практика это занятие с четким пониманием того, какие компоненты навыком мы пытаемся развить и того, как это сделать. Чем больше мы занимаемся, тем выше наши способности. Наш разум и тело куда податливее, чем принято полагать. Осознанная практика структурирована и методична. Она сложна, потому что подразумевает постоянное нахождение вне вашей зоны комфорта. Она требует мощной концентрации, постоянного фидбэка и измерения информативных, а не тщеславных метрик, а продолжение практики требует серьезной внутренней мотивации. Осознанная практика куда лучше работает с преподавателем или тренером. Наиболее важна регулярность, она вызывает массу положительных эффектов. Если вы довольны текущим уровнем навыка или просто делаете что-то ради фана, тогда осознанная практика вам, пожалуй, не нужна. А если все-таки нужна, то придется заняться делом. Глава 8. Когда-то придется есть брокколи. Найти или придумать набор принципов, которые сработают в большинстве случаев – отличная идея. Чтобы лишний раз не размышлять, а сразу поступать правильно. Привычки поэффективней, ментальные модели по посовершенней, вопросы поточнее – и себе, и другим. Хорошим решением можно научиться, так же, как, например, научиться английскому, через неустанную практику, растущие по сложности упражнения и общение с мудрым преподавателем. Вроде бы понятно, что для крутых жизненных результатов нужно учиться и совершенствоваться. Да вот беда. Движение вперед, оказывается, требует некоторых усилий. Мы точно знаем, что брокколи полезно для здоровья. Причем сырая гораздо полезнее приготовленной. Даже на пару, хотя, клянусь вам, сырая лучше. Она, кстати, не такая уж противная и по вкусу похожа на обычную капусту. В конце концов, это и есть капуста. Если употреблять ее регулярно, можно значимо увеличить ожидаемую продолжительность жизни и улучшить здоровье. Но есть один неожиданный момент. Вам придется жрать брокколи. Желательно каждый день понемногу. Проблема с методами самосовершенствования весьма сложна. Точнее, не так. Собственно, с поиском методов проблемы никакой нет. В Гугле еще никого не забанили, кроме Трампа. Беда в том, что люди не хотят эти методы применять. Или хотят, но не применяют. Это очень распространенный по жизни фейл. Ты прекрасно знаешь, что нужно делать, но не делаешь того, что следует. Особенно ярко это проявляется годам к тридцати, когда ты уже почти понял, кто ты, что ты и чего тебе по жизни нужно. Откуда берется эта проблема? Плохо хочешь или не можешь? Вот, например, кто-то твердо решил больше читать. Он узнает или сам догадывается о полезной привычке прочитывать, скажем, 25 страниц каждый день. Вроде бы и немного, но это 750 страниц в месяц. И что же дальше? Он прекрасно понимает, что привычка хорошая. Он знает, что она работает. Но даже если начать с большим воодушевлением, по прошествии некоторого времени мало кто продолжает регулярно читать. Или ходить в спортзал, или вести дневник, или гулять с детьми, или покупать брокколи. Но почему? Почему мы не можем завести полезные привычки? Ответ прост. Мы любим постоянство. Саморегулируемая обратная связь заставляет нас повторять одно и то же изо дня в день. Я вот привык к бутылочке красного, и мне страсть, как трудно отучиться от этой полезнейшей привычки. Если только игристым по выходным заменять. Обдумывая систему с чтением 25 страниц в день, мы четко представляем, что навык это полезный и работающий. Мы не ищем чего-то волшебного, и мы это отлично понимаем. Ежедневное чтение – привычка вполне реальная. Привычка, которая может принести много-много пользы. Но вот и первый сюрприз. Читать все-таки придется. Придется на самом деле делать что-то. Это и есть то самое место, которое ускользает от нас при планировании. Сделай дело. Сделай дело, сука! Кто-то думает, что осознанно прочитывать 25 страниц в день легко. Что страницы как-то сами себя прочитают, или что время для чтения появится само собой, потому что вы этого сильно хотите. Но так не бывает. В какой-то момент для улучшения своей диеты придется-таки есть брокколи. И есть ее надо постоянно. Место фейла в любой новой системе, в любом новом решении или методе находится в реакции нашего, прости господи, гомеостаза. Когда мы внезапно чувствуем, что, по крайней мере, часть работы будет сложна, необычна или просто нова, нам делается неприятно, и продолжать мы больше не хотим. Или хотим, но не делаем. Что толку в умении понимать буквы, если вы не читаете книги? Даже суперудачно продуманная система может лишь помочь вам нарезать брокколи на кусочки, рассовать по контейнерам или запихать ее в бутерброд с сыром. Популярная система с одним отжиманием или подтягиванием или приседанием в день, потом двумя и так далее, подразумевает, что поначалу будет легко, а потом привыкнете. Это действительно умно придумано. И я сейчас не иронизирую но в какой то момент если вы хотите использовать эту формулу успеха вам придется делать много отжиманий каждый день и жрать по утрам бутеры без брокколи станет ошибкой а когда новизна подхода плюс одно отжимание за раз пройдет вам достанется чертова куча отжиманий или брокколи вы сможете продолжать я точно не знаю но думаю, что вряд ли. Бесплатного сыра не бывает. Когда вы обдумываете предложение улучшить свою жизнь, сперва надо понять, когда и где именно вам придется жевать эту чертову капусту. Чем нужно пожертвовать, может быть, просто комфортом или временем, чтобы получить то, что вам хочется. И если кто-то рисует вам образ долгожителя без здорового питания и физических нагрузок, это развод чтобы жить на процент из капитала вам нужно накопить капитал чтобы сделать на турнике выход силой нужно научиться подтягиваться хотя бы раз двадцать и до двадцати путь не близкий. марафон тоже не получится пробежать на первой тренировке и даже на двадцатый не получится но есть и хорошая новость оно и не надо Готовность заплатить цену. Готовность заплатить цену – вот то, что делит людей на две группы. Есть люди, которые готовы чего-то хотеть, но делать им ничего не хочется. Эти люди пассивны, жизнь с ними просто происходит, окружающие вещи несовершенны, и им постоянно что-то или кто-то мешает. Кому-то не хватает 3000 рублей в месяц на спортзал, и он не может понять, что пары кроссовок вполне достаточно, чтобы заниматься физкультурой. Да можно и без них. Но он хочет правильно и как все. И довольно скоро текущее воплощение желания усовершенствоваться будет заменено новым. Вместо годового абонемента в спортзал куплю себе велотренажер, удачно отвлекая человека от очевидного отсутствия какого-либо продвижения к цели. Для такого человека никогда ничего не изменится. Он никогда не сделает необходимой работы и останется в жопе. Он либо не готов платить требуемую цену, либо, это редко, сильно боится неудачи. Зато он вовсю готов использовать мантры, визуализации, транссерфинг и прочую нелепицу. Тут уже рукой подать до астрологии, хороший ли сегодня день, чтобы пообщаться с рыбами? Гадалок? Когда я смогу заняться делом? гомеопатии другу помогло и резиновых женщин они же гораздо сговорчивее обычных а кто так готов сделать усилия он не ищет оправданий он не слушает злопыхателей и завистников он не ждет идеального момента он просто делает он пишет свою биографию он становится лучше каждый день Делать это просто, да нелегко. Бывает, что приходится туго, и что-то не получается. Но некоторые люди все равно делают то, что следует. Понемногу. Или помногу. Даже если сломался кран. Даже если заболел ребенок. Даже если не успел пообедать. Даже если плохая погода. Даже если устал и не хочется. Уоррен Баффетт не раз говорил, что он не умнее остальных. Он дисциплинирование Внимание, вопрос. Кто сможет чего-то добиться? Кто счастливее? Какой группе принадлежите вы? То, что имеет смысл делать, скорее всего, тяжело и утомительно, и иногда скучно. Чаще всего это называется работой. И это не то, что вы делаете в офисе за зарплату. Работа над собой потребует поступков, которые вы обычно не совершаете. Это неприятно, необычно, непривычно, и поэтому делать этого не хочется. Особенно первое время. Это правда. С ней надо смириться и принять. Или остаться в жопе. С жопой ведь тоже можно смириться. Большинство людей не будет ничего делать, потому что все биологические системы стремятся к комфорту. Вы прекрасно знаете, что если поступать так же, как и все остальные, то и результат будет почти такой же, как и у всех. И вы ведь все равно делаете то же, что и всегда. Когда человек осознает, что полезную работу делать не так уж легко, и в какой-то момент придется есть брокколи, он уже получает преимущество. Он на пути к тому, что отличает успешных ребят от всех остальных. Ну, то есть от вас. Все остальное просто дисциплина, а вовсе не мотивация. Мы ломаемся и перестаем отжиматься. Покупаем пиво или пряников, когда еще не до конца сформировали новую привычку, чтобы немного передохнуть. Мы думаем, что все уже работает, но нет. Наш мозг обманут чувствами, а воли продолжать не хватает. потом легкий кашель, командировка или утренник у ребенка заканчивают все нажитое непосильным трудом. Идея тут в том, что в какой-то момент поедание чипсов и шоколадок станет некомфортным и необычным. А к брокколи вы привыкнете? Привыкнете откладывать деньги с каждой зарплаты? Привыкнете каждый день гулять? Привыкнете читать книги? Ну или нет? Жопа-часы. Сделай дело! Сделай дело, сука! Простите, повторяюсь, но это единственный совет, который вам нужен. Нечто похожее я увидел в блоге Zero Credibility Славы Ахмичета. Слава довольно известный программист и предприниматель, он работал в Stripe, потом организовал компанию rethink RethinkDB, которая, к сожалению, не смогла. Именно поэтому его опыт ценен. А теперь он еще и автор замечательного, хотя и платного блога Zero Credibility. Все остальные советы о продуктивности бесполезны. Можно оптимизировать миллион разных вещей. е e встречи, заметки, календарь. Можно отслеживать время, создавать майндмэпы, писать списки задач, делать расчеты время затрат, строить фреймворки приоритетов, использовать всевозможные сенсоры и трекеры, аналитику. Приложения для повышения эффективности, чек-листы и документы, можно вести дневники. Но все это можно и не делать. Вполне реально выкинуть это говно на помойку и просто делать главное дело. Когда главное сделано, все остальное оптимизируется само собой. Или нет. Но польза от выполненного дела превысит все недостатки невыполненной чепухи. Погодите. Ведь если работа это единственное, что следует делать, Зачем же нужны все эти советы по продуктивности и эффективности? Куча блогеров, подкастов, курсов, семинаров, вебинаров и приложений. Зачем они? Да потому что на них есть спрос. Работать трудно, и люди готовы проходить марафоны продуктивности, только бы ее не делать. А проклятый капитализм тут как тут. На тему немедленно слетаются инфо-цыгане и ловят вас в свои сети. Работа, ребята, это жопа-часы. Это когда вместо сериала вы читаете учебник по высшей математике, а потом еще и делаете домашку. Тут вам не помогут никакие лайфхаки эффективности и продуктивности. И Тони роббинс не поможет. И тайм-менеджмент тут не нужен. Вы просто сидите и занимаетесь. Вам не нужны волшебные отрезки в 25 минут. Есть такой популярный работающий лайфхак под названием «Помодора Аларм». который на деле просто 25-минутный таймер. Я как-то пытался его задействовать, но так и не понял, на хера он нужен, если ты просто делаешь сраную работу. Вам не нужны дополнительные конспекты и саммари. Не нужны никакие видео для дебилов. Не нужны даже разноцветные маркеры, чтобы выделить желтым важную формулу. Все формулы важны, зачем их выделять? Никто не может изучить высшую математику каким-то хитроумным способом. Все учатся одинаково. Как? Выполняя. Чертову. Работу. Тебе нужен учебник, ручка, бумажка, время. Любые дополнительные фишки, гаджеты и средства ухудшат результат. Может показаться, что они позволят сделать работу быстрее, но нет. Они позволят сделать что-то быстрее. Но это что-то не работа. Понимаете, к чему я клоню? Они заберут ваше время, это да. Они дадут какой-то результат. Только не тот, который был вам нужен, когда вы сели за учебник. То есть, да, задача из учебника будет решена. Но вы не научитесь решать ее быстрее, чем раньше. Строите новый стартап? То же самое. Слушайте ваших пользователей. Все время. Целыми днями. Потом садитесь писать код. Сразу вспоминаются кадры из фильма «Социальная сеть», когда Цукерберг сломя голову бежит кодить новую фичу, кто там с кем встречается и разводится. Так вот пусть все ваши сотрудники присоединяются и делают то же самое. Повторяйте до бесконечности. Многие считают стартапы чем-то дико сложным. В некотором роде, например, по риску сойти с ума, они действительно сложны. Но в каком-то ином смысле они просты. Вы просто очень долго делаете три вещи снова и снова. Продаете, программируете, нанимаете людей. Завтра все повторяется. У вас не получится построить стартап, пересматривая видео на YouTube. Понимаете, о чем речь? Построить компанию можно лишь выдавая работающий код. Вам нужен только ноут, ну и транспортная карта, если вы пишете код в офисе. Важная составляющая работы – скука. Как становятся программистами? В школе скучно. Когда по телеку есть всего три канала, это скучно. Компьютерные игры это интересно, но когда не можешь их пройти, становится скучно. А когда есть Basic, все налаживается. Многие начинают с него и не останавливаются. Дело в том, что программирование интереснее множество вещей. Если скука необходимый элемент, Выходит, что мобильный интернет для дела просто катастрофа. Как заинтересовать чем-либо, если ты никогда не скучаешь? Как человеку научиться программировать, если есть YouTube? Зачем работать, если что-то более интересное находится на расстоянии одного клика? Печальный вывод в том, что пока вы в онлайне, сделать ничего путного не получится. В интернете всегда кто-то не прав и пора бы это доказать. Это важнее, чем написать следующий абзац. Это важнее, чем поставить флажок на вызов функции. Это важнее, чем почитать книгу. Поэтому работающий способ что-то сделать — это выключить интернет. Самые продвинутые программисты настраивают роутер таким образом, что Twitter и YouTube закрыты, а открыть их по Wi-Fi нельзя. А если открыть их все-таки нужно, придется втыкаться в роутер и менять настройки. Телефон, кофеварка и вообще все, что можно выключить, выключается. Сейчас есть модное решение. Контейнер с таймером типа временная капсула. Ставишь его на 10 минут или на 10 дней. Суешь туда пряник, сникерс, телефон, сигареты, ключи от машины, что угодно. Физические барьеры работают. Интернет выключается. Лень побеждена. Через какое-то время начинаешь как следует скучать. а потом делаешь работу. Что делают успешные люди? Слава Ахмичет читает много биографий. Я тоже читаю много биографий, по крайней мере, по сравнению со средним читателем. Людям, о которых пишут биографии, присущи две вещи. Во-первых, они одержимы. Самые одержимые люди, о которых я читал, это Арнольд Шварценеггер, Махатма Ганди, И Стив Джобс. Все они часто вели себя как мудаки и моральные уроды. Хорошо, еще я про Гитлера не читал. Повторюсь, все они были одержимы. Джон Кармак был одержим графическими движками. Братья Райты были одержимы полетом. Леонардо да Винчи был одержим структурой вещей. Поэтому они создавали соответственно графические движки, летающие конструкции и изобретения. Конечно, они думали о том, что делали. Я сейчас говорю о метамышлении. Кармак публиковал свои планы, братья Райт постоянно публиковали мысли насчет своих экспериментов, а Леонардо известен своими невероятными эскизами. Но они не писали книги о том, как публиковать планы, как описывать эксперименты и что рисовать в блокноте. Они просто делали свою сраную работу. Так и сейчас. Тот, кто собирается научить вас инвестициям, должен быть занят преимущественно инвестициями. Зачем нам Леонардо, который учит вести дневник изобретений? Это какой-то Полонский получается. Но погодите, это все еще было во-первых. Я рассказывал в жлобологии, что вполне нормально окружать себя людьми, которые похожи на вас. В процессе личностного роста мы вырабатываем собственное мнение, усредняя мнение окружающих. Как составить свое мнение? Напомню, что тут нам опять приходит на помощь Чарльз Дарвин. Если ты сам не можешь раскритиковать свою точку зрения с использованием последних аргументов твоего лучшего оппонента, то и мнения у тебя никакого нет. Самые большие компании создавались и создаются там, где фаундер оказывался прав, когда все думали иначе. Но заметьте, ему кто-то поверил. Кто-то с большими деньгами и связями. и помог построить огромный бизнес. То есть совсем-совсем одному, наверное, успех не светит. Нужна поддержка, в том числе и материальная, но и моральная, конечно, тоже. Какие-то последователи, адепты, помощники и просто друзья. Значит, нужно их убеждать, заинтересовывать, либо прозябать в роли полоумного. Это не так уж плохо, когда вы с деньгами. Тогда вы просто эксцентричный. Хуже, когда денег нет. Тогда ваше необычное мнение вообще никого не заинтересует. В какой-то момент мы задаемся вопросом, кто мы и к какой группе принадлежим, и адаптируем свое поведение. Нам надо ловко лавировать между ипостасями, потому что категоризация очень чувствительна к социальному контексту. Девочки и мальчики в школьной столовке прекрасно различают друг друга, но когда входит гадкий учитель, все они становятся группой ученики. В Америке после атаки 11 сентября и демократы, и республиканцы внезапно стали американцами. Что же тут особенного? А вот что. Мы готовы стать членом новой группы, даже не зная, кто там есть еще. Не все из нас безмозглые зомби. Все же люди устроены посложнее муравьев. У нас есть иерархические системы, И в каждой группе мы, вольно или невольно, боремся за внутренний статус. Соревнования со сверстниками – типично дарвиновское поведение. Нам непременно надо стать лучше окружающих. Люди повсеместно стремятся к статусу, пишет видный антрополог Дональд Саймонс. Понятно почему. Более высокий статус дает нам больше ништяков. Вкусной еды, мягких диванов, яркого солнца и фертильных самочек. Ну или самцов кому что ближе. Борьба за статус – задача нетривиальная. Очевидных правил не существует. Более того, они для всех людей и подгрупп разные. Каждому требуется своя собственная, долгосрочная стратегия. Автор за свою жизнь стал участником очень большого количества сообществ, всех и не упомнишь. Везде я большей частью подсознательно пытался повысить свой статус. шесть разных школ, детский хор, музыкальная школа, секция плавания, секция шахмат, гитарный лицей и рок-тусовка, ролевики в нескучном саду, МТГшники, поклонники игры Magic the Gathering, сокурсники в Москве, сокурсники в Париже, фанаты на столок, посетители спортклуба рядом с домом, трейдеры на ММВБ, игроки в оффлайн покер игроки в онлайн-покер, первые лыжники-карверы, Сейчас все лыжники-карверы, а когда-то это было в новинку. Блогеры? даже ЖЖ по нынешним меркам выглядит жалко, но туса была. Музыканты-любители, музыканты-профессионалы, писатели, в конце концов. Это, конечно, не все, чем я занимался. Это только те группы, где я задержался надолго, или невольно, или осознанно пытался повысить свой статус. И что еще интересно? Везде это надо было делать по-разному. у нас в голове есть какой то образ себя и мы пытаемся представить как нас видят другие а метамышлениеении было в хулиномике это важное отличие человека от животных в конечном счете нам выгодно знать что о нас в заправду они показушно думают другие и выгодно не выдавать своего истинного знания об остальных как говорил один опытный психолог счастье это когда тебя понимают а не счастье это когда тебя раскусили С эволюционной точки зрения тенденция подправлять долгосрочные паттерны поведения через чтение мыслей других людей сильно разнообразила поведение внутри групп. Где-то не рекомендуется поднимать мыло, куда-то зазорно приезжать на Рено. Мы хотим стать частью группы и часто будем жертвовать чем-то ради участия в ней. Но глубоко внутри у нас есть и собственный интерес. Самое занятное происходит, когда эти два фактора имеют одинаковую силу. Вспомните про камикадзе или исламских террористов. О подковерных играх в олимпийских сборных лучше не рассказывать. Там творятся ужасные вещи. Физиология тоже имеет значение. Американская психолог Джудит Рич Харрис выяснила, что рост добавляет статуса подросткам, но фишка в том, что куда больше он влияет на личность. Высокие подростки становились более уверенными в себе взрослыми, и лидерские качества у них были развиты лучше. Да, рост удобно измерять, а вот со всем остальным сложнее. Другое исследование изучало вопрос влияния роста на доходы взрослых мужчин. Выяснилось, что не все высокие взрослые получают прибавку. Больший доход имеют как раз те, кто был выше своих сверстников именно в период взросления. «Если вы выросли поздно, толку никакого не будет», что как бы намекает на общую запутанность системы статусов. Вообще-то Харрис написала несколько важных книг о воспитании. Основная ее фишка в том, что родители заблуждаются насчет своей явно завышенной роли в воспитании детей. А вот окружение влияет, ого-го, как! Действия толпы дают нам информацию, например, о том, как себя лучше вести. Если вам важно, что о вас думают окружающие, ошибочно полагая, что кто-то обращает на вас внимание. Придется влиться в толпу, дабы избежать порицания или получить одобрение. Одновременное стремление к статусу и специализации делает людей очень приспособленными для житья в больших группах. Как раз то, что человеку как животному удается удивительно хорошо. И Харрис и, и Харари писали, что эта черта присуща только гомо-сапиенсам. Конечно, давление сверстников может быть и позитивным тоже. Нас можно побудить к правильному решению, если вся группа делает то же самое. Например, все соседи сортируют мусор и не воруют, или все сокурсники хорошо учатся, по утрам бегают и не бухают. Так наше предстоящее решение о том, как жить, будет выбрано из более узкого и более полезного круга опций. Есть и обратная сторона. Если, например, все вокруг читают «Киясаки» или «Боже упаси» какой-нибудь «Шантарам», тогда все проигрывают. Мы, как лемминги, идем падать со скалы. Возникает проблема – плюрастичное или множественное невежество. Самый известный пример – эффект свидетеля, когда никто не помогает лежащему у входа в метро прохожему, потому что все думают, что ему поможет кто-то другой, ведь вокруг так много людей. Мы можем верить традиции просто потому, что другие люди ей следуют. Типа хлопья с молоком на завтрак несут безусловную пользу. Ничего подобного. Таких общественных невежеств полно. Чего только стоит нелепое поверье, что если ребенок недоношен, то лучше его родить в семь месяцев беременности, чем в 8 Это реально так многие мамаши думают. Уоррен баффет подобным образом объяснял тенденцию корпорации бездумно имитировать действия конкурентов. Компании тоже хотят быть частью группы. Поэтому если какие-то фирмы в отрасли начинают гнаться за ростом, сливаться, расширять географию, остальные будут им следовать. Управленцы будут получать свои бонусы тупой имитации того, что делают все остальные. Пусть это ведет к посредственности. Главное, чтобы акционеры за это платили. Как подобное давление преодолеть? Это сложно и даже не всегда полезно. Если, к примеру, вы входите в здание, а оттуда все оголтело выбегают, вряд ли стоит придерживаться первоначального плана добраться до пятнадцатого этажа и непременно попасть на собеседование. Но вне форс-мажора очень полезный фактор это самоуважение и даже самоуверенность. Это важный аспект благополучия. Уверенные в себе люди счастливее, у них меньше личностных проблем, и самое интересное – Они менее подвержены давлению сверстников. Даже для забитых интровертов есть простой алгоритм. Спросите себя, если все вокруг перестанут делать что-то, вы все еще захотите продолжать? Инвестиционный гуру Майкл Мобуссон в своей книге «Think twice. Harnessing the power of counterintuition» пишет, что ситуации влияют на нас гораздо сильнее, чем мы представляем. Ошибок, возникающих из-за нашего окружения, трудно избежать, возможно, потому что они влияют на наше подсознание. Хорошее решение под давлением подсознательных факторов требует крайне высокого уровня знаний темы и самоощущения, говорит Мобусон. Эволюционно людям нравится быть частью сообщества, постоянно обдумывая и обсуждая тех, кто внутри и снаружи. Юваль Ной Харари предполагает, что именно сплетни сделали нас людьми. Множество экспериментов это подтверждают. Мы легко объясняем поведение людей их характером, а не обстановкой, если, конечно, не пытаемся объяснить свое собственное поведение. Тут сразу возникает проблема. И это фундаментальная ошибка. Самые зверские поступки совершаются, когда абсолютно нормальных людей помещают в плохую ситуацию, пишет Мобусон. Я бы сказал так. Если хоть что-то. Хоть какая-то малость в глубине души говорит тебе, не надо связываться с этим человеком, партнером по бизнесу, наставником, коллегой, или может оказаться куда важнее женщиной-мужчиной, то и не надо с ним иметь дело ни за какие коврижки. Себе дороже выйдет. У меня есть узкий круг друзей, которым я доверяю бесконечно. Таких людей всего несколько, и в отношении них у меня никогда не было мыслей, что они меня могут подставить или подвести. В то же время круг знакомых очень широк, и вот тут-то и скрывались мои основные ошибки. Заманчивое предложение, на которое я соглашался, не слушая внутренний голос, никогда, никогда, никогда не оказывалось настолько хорошим, как его расписывали. Почти всегда просто не делать ничего было гораздо лучше. Не делать ничего куда сложнее, чем ничего не делать. Для этого требуется сила воли. Так что крепитесь. И имейте достаточно смелости, чтобы тормознуть неправильный процесс и выйти оттуда к чертовой матери, пусть и с потерями. Повезет в другой раз. Глава 9 Понты, деньги и удача. Сейчас я вас еще раз огорчу. Трудолюбия недостаточно для того, чтобы достичь самого верха. И осознанной практики тоже недостаточно. И никакого таланта не хватит. Богатые люди говорят, что заработали свое состояние исключительно упорной работой и настойчивостью. Но на самом деле немаловажную роль сыграла удача. Они, может быть, где-то в глубине души это и понимают, но признаваться в этом не хотят. Особенно себе. Ведь так можно потерять самоуважение. Но можно кое-что и приобрести, чуть более четкую картину мира. Мифы современной Калифорнии. В мире стартапов и инвестиций, да и вообще любого бизнеса, существует ядовитый миф. Для невероятного успеха и громадных жизненных достижений требуются всего две вещи – трудолюбие и настойчивость. Эту мантру повторяют на Уолл-стрит, в Кремниевой долине, и даже Дональд Трамп говорил это в далеком 1992 году. Мол, то, что он построил, он построил самостоятельно. Много работал, тяжело работал и делал это с умом. Мы не в том положении, чтобы сомневаться в достижениях президента самой могущественной страны мира, окей бывшего, и в частности перед своими избирателями. но мы вполне можем сомневаться в его честности перед самим собой. Идея самости, не я это слово придумал, это психологи, глубоко зарыта в фундамент Америки, страны, которая построена на жестком индивидуализме, на тяжелом пути с самого низа и на простой и понятной каждому человеку идее. У каждого есть шанс стать миллионером. Поэтому те, кто зарабатывает много денег, часто утверждают, что добились всего сами. Вот этими самыми руками и вот этой вот головой. Но эти истории упускают важный компонент успеха — удачу. Я наткнулся на интервью профессора Роберта Фрэнка, который написал занятную книгу «Успех и удача», которую я сразу же купил. Он заявляет, что мы не просто недооцениваем, а вообще дико занижаем роль удачи в жизни. Некоторые успешные люди забывают о том, что у них нередко происходили приятные, а порою очень важные и полезные случайности. Они верят в то, что успеху обязаны лишь трудолюбием и верными решениями. Однако в действительности удача играет куда большую роль, чем они готовы признать. Более того, если им об этом говорить и пытаться доказывать, они будут злиться, а некоторые могут и послать вас обратно в Россию. Если бы в 1980 году переговорщик от компании IBM был бы чуть-чуть поопытней, И если бы IBM не была бы столь пессимистична в прогнозе продаж своих персональных компьютеров, Microsoft не получала бы роялти с каждой проданной MS-DOS, вместо этого получив однократный гонорар в несколько десятков тысяч долларов. Но Биллу Гейтсу повезло родиться в 1955-м в богатой семье, повезло, что в его школе был компьютерный клуб, повезло, что ему фактически предложили выкупить чужую операционку, переделать и продавать ее как свою. Нет никаких сомнений, что Билл гениальный айтишник, трудолюбивый и талантливый предприниматель. Но стал бы он богатейшим человеком в мире без той удачи? Не думаю. Я уже не говорю о том, что мама Билла вообще-то работала вместе с исполнительным директором IBM. Это что, трудолюбие? Упорная работа? Настойчивость? Похожая история с Уорреном Баффеттом, который родился в семье конгрессмена, а когда 50 лет назад он покупал страховые компании, государство вдруг решило этим компаниям хорошенько помочь. Повторить его успех обычный инвестор не сможет, у него нет бесплатных страховых фондов. Означает ли, что Баффет – лох и бездарь? Конечно, нет. Он гениальный инвестор, которому еще и повезло. Социолог Дункан Уоттс писал, «Мы говорим, что «Монализа» – самая известная картина в мире», поскольку ей присущи характеристики X, Y и Z. В реальности же мы хотим сказать, что Мона Лиза знаменита уже потому, что все и знают ее именно как самую знаменитую картину в мировой истории. То же самое с Малевичем, который первым написал свой квадрат. Хотя, честно говоря, мне все же кажется более уместным слово «нарисовал». Кому нужна удача? Удача – это то, за что вы не отвечаете, на что не можете повлиять. Это нечто, внесенное в жизнь не вашими действиями, а чем-то случайным. Пусть под успехом я только сейчас имею в виду материальный успех. То есть на самом верху мы обозначим тех, у кого больше всего денег. Глупо утверждать, что талант, мотивация или дисциплина не имеют никакого значения. Конечно, имеют. В современных областях экономики конкуренция настолько высока, что без трудолюбия и таланта вы не сможете претендовать даже на место кандидата. Я говорю о том, что этого уже недостаточно. К сожалению, ребята, которые работают больше всего, это не те ребята, кто добиваются максимального успеха. Как говорят у нас в оркестре, больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем так и не стало. При этом есть масса людей, которые не так хороши и талантливы. но им в какой-то момент подвернулся шанс. Для большого успеха мало много работать, прикольный каламбур. Нужно, чтобы тебе еще и перло. Сейчас большинство отраслей экономики самоорганизовались до стадии «победитель получает все», что какие явления можно внести в недостатки капитализма. Если вы оказались в среде топовых профессионалов, все вокруг настолько хороши, что уже нельзя достоверно определить, кто лучше. На рынке, где победитель получает все, человек, который лучше, нет, прочих всего на 1%, получает непропорционально большую долю награды. Обычно профессионалы, занимающие первое и десятое место в каком-либо рейтинге, не так уж далеки друг от друга по своим способностям и опыту. Лучший оперный тенор берет ноту всего на полтона выше, чем номер 25. Но в злобном капиталистическом мире номер один будет получать огромные гонорары? а 25 хорошо, если преподавать в консерватории. Опять процитирую Роберта Фрэнка. Сегодняшний рынок классической музыки обширнее, чем когда-либо, но число профессиональных исполнителей в любой инструментальной категории составляет лишь несколько сотен, а во всех категориях, кроме сольного пения, скрипки и фортепиано, и того меньше. В этой небольшой компании исполнители высшего ранга составляют лишь небольшую группу, но именно они получают гигантские доходы. Как известно, между их доходами и доходами исполнителей второго ряда имеется существенная разница, хотя при слепом прослушивании большинство меломанов не выявят в их исполнении сколь-нибудь заметных различий. Многотысячные контракты на запись оперных шедевров достаются нескольким исполнителям, тогда как сотни других, многие из которых почти столь же талантливы, с трудом находят работу в качестве учителей музыки в начальной школе. Я уже не говорю о спортсменах, которые бьются за мельчайшие доли секунды. Ведь человек, занявший второе место, вряд ли попадет в историю. Хотя он лучше всех остальных в мире, ну, кроме победителя. И номер восемь в финальном забеге Олимпиады бегает настолько быстро, что семь миллиардов человек никогда не смогут его догнать. Но о нем уже никто никогда не узнает, потому что ему камушек попал в левую кроссовку. Если все участники уже обладают высочайшим уровнем мастерства, так или иначе удача сыграет свою неожиданную роль. И дорогая скрипка тут не поможет. Дешевое вино и дорогие скрипки Почему скрипка Страдивари стоит миллион долларов? В 1999 году был один нашумевший случай с виолончелистом по имени Йо-Йо-Ма. Он забыл свою виолончель в багажнике нью-йоркского такси. Это был инструмент 1733 года, ценой в 2,5 миллиона долларов по имени Монтаньяна, и они его дико искали по всему городу. Виолончель господина Ма на самом деле была не такой уж дорогой, особенно если сравнить с топовыми струнами. Скрипка «Леди бланд которая, как считается, сохранилась лучше всех из инструментов Страдивари, была продана за 15,9 миллиона долларов в 2011 году. В 2012-м скрипка Гварнери под названием «Вьотом», сделанная в 1741 году, ушла за 16 миллионов. Я нашел исследование, где обнаружилось, что в темноте музыканты не могут отличить скрипку за миллион долларов от куда более дешевой новой скрипки. Почему же тогда старинные инструменты так дороги? Множество скрипачей действительно верят, что они звучат намного лучше новых, и несколько ученых решили разобраться так лето Кто-то говорит, что в старых скрипках какое-то особо плотное дерево, которое росло в Альпах 300 лет назад, а теперь уже не растет. Кто-то говорит о каком-то особенном лаке или тайных химикатах, которыми Страдивари обрабатывал свои инструменты. Там обнаружились соли, меди, хрома и железо, но, скорее всего, это просто пропитка для сохранности. Почему такая? Да потому что другой не было. Но Клаудия фриц исследовательница, которая изучает акустику инструментов, и Джозеф Кертин, мастер по изготовлению скрипок, раскрыли самый удивительный секрет Страдивари. Оказалось, что никакого секрета нет, а его скрипки звучат как говно. Шучу. Но не сильно. Эти двое попросили известных скрипачей поиграть на нескольких скрипках, некоторые из которых были шедеврами Страдивари и Гварнери, а некоторые были новыми. Выяснилось, что по звуку большинство выбрали новый инструмент. Еще в XIX веке множество тестов ставили под сомнение крутизну старинных итальянских скрипок. И тогда и сейчас никто не мог различить великие скрипки и обычные. Но критики часто находили какие-то подвохи в исследованиях и чморили ученых, которые пытались развеять мифы о величии Страдивари. Чаще всего проблема была в том, что слушатели не были экспертами. Тут спорить не с чем. Обычный человек не всегда может отличить Шаляпина от Шопена, чего уж говорить о качестве звука каких-то старых скрипок. Но что еще интересней? Никто не проверял, как скрипачи оценивают, казалось бы, выдающийся звук Страдивари. Все думают, что это как бы само собой разумеется, но фриц и Кертин показали, что это не так. Многие были убеждены, что если у музыканта в руках старая скрипка, он может ощутить ее возраст, что на ней много играли, что у нее какой-то особенный характер. Люди, которые приняли участие в эксперименте, говорят, что он изменил их жизнь. Они были полностью уверены в том, что смогут отличить старую скрипку от новой. но вот беда не смогли во время международного конкурса в индианаполисе одного из главных музыкальных конкурсов в мире фриц и кертин уговорили шесть скрипачей на время расстаться со своими скрипками три инструмента были новыми причем один был закончен всего несколько дней назад остальные три имели многовековую историю и довольно затейливую две были сделаны страдевари и одна принадлежала руке гварнерии При этом одна из скрипок Страдивари, названная 01, принадлежит большому фонду и предоставляется в аренду только наиболее талантливым исполнителям. Все три старинные скрипки много раз участвовали в конкурсах, записях и концертах и побывали в руках самых известных скрипачей. Их суммарная стоимость составляет примерно 10 миллионов долларов, примерно в 100 раз больше, чем цена трех новых. Без участия Кертина эксперимент бы, конечно, не удался. Никто бы не стал отдавать свои драгоценные скрипки, да еще чтобы на них играли люди с завязанными глазами. Но так как он известный в музыкальном мире экспериментатор, да еще и скрипичных дел мастер, ему доверяют. Они отвезли скрипки в свою лабораторию и попросили 21 музыканта поиграть на них. То есть каждый поиграл на всех шести инструментах. Надеюсь, их протирали. Опыта у скрипачей было много, от 15 до 60 лет. ну и некоторые из них были участниками конкурса и даже судьями. Все они поиграли на скрипках в затемненном зале какого-то отеля, выбранного специально из-за сухой акустики. Тестирование было действительно двойным слепым. То есть ни скрипачи, ни люди, которые выдавали скрипки, не знали, где какая. Если вы не знаете, почему недостаточно просто слепого исследования, я вам объясню. Допустим, вы тестируете новое многообещающее лекарство, которое кажется очень опасным. Вы врач, вы распределяете, кому дать плацебо, а кому настоящее лекарство. А пациенты, соответственно, не знают, кому что досталось. Но у вас может быть склонность давать действующее лекарство тем, кто уже откидывает копыта, а плацебо тем, кто чувствует себя хорошо или сам по себе выздоравливает или наоборот. Естественно, результаты исследования будут перекособочены. Двойное слепое? Это когда даже врач не знает, в какой банке что, и кому достанется пустышка. Так и тут. Никто не мог подтасовать скрипки каким-то особенным образом, потому что никто и не знал, где какая. Свет был очень слабым, и скрипачи были в темных очках. Чтобы затуманить запахи, подбородники натерли духами, и даже сами исследователи не могли повлиять на ход исследования, потому что передавали инструменты через посредников, которые уже раздавали их случайным образом посредникам второго уровня. Да и те были в темных очках и в темноте, чтобы не разобрать, что там за скрипка. Первый опыт заключался в том, что музыкантам выдавали случайную пару скрипок, и они должны были выбрать ту, которая им нравится больше. Никто не знал, что в каждой паре одна скрипка была новой, а вторая очень старой. Никто не мог определить, какая скрипка лучше, хотя было одно исключение. Скрипка 01 работы Страдивари — инструмент с очень длинной и красочной историей. Ее выбирали гораздо реже новых. Потом они дали участникам новое задание, более привычное. Скрипки лежали на кровати в случайном порядке, и у скрипачей было 20 минут, чтобы поиграть на всех шести, чтобы выбрать ту, которую они хотели бы забрать себе. Они также оценивали инструменты по четырем факторам. диапазона красок тона, сила звука, удобство игры и отзывчивость инструмента. И на этот раз появился фаворит. Одна из новых скрипок под кодом Н2, причем она победила по всем четырем показателям. И как и в прошлом опыте, сильнее всего зачморили скрипку с кодовым номером 01, старинную. Всего 8 музыкантов из 21 предпочли бы забрать домой старую скрипку. Но они так и не смогли понять вслепую, что где за инструмент. Конечно, к этому исследованию есть некоторые вопросы. В первую очередь сам Кертин, он же производит скрипки, поэтому понятно, что у него был определенный интерес к результатам. Но они избежали этой проблемы, сделав исследование двойным слепым, то есть даже те, кто выдавал скрипки, как и музыканты, не знали, что это за инструменты. Потом размер выборки 6 инструментов и 21 музыкант кажется недостаточно солидным, но если подумать, насколько дорогие инструменты были задействованы, то вряд ли возможно сделать что-то более масштабное силами двоих человек. Также могут возникнуть вопросы к помещению. Вдруг бы в зале Большого театра старинные скрипки зазвучали бы как-то иначе и сразу стали величественно прекрасны? Сомневаюсь. фриц пишет, что это исследование может только подтолкнуть людей задуматься. Сообщество академических музыкантов и слушателей очень консервативно. Естественно, критики будут искать изъяны в работе и, наверное, найдут. Но теперь современные изготовители скрипок могут смело говорить о том, что и сейчас производятся великолепные инструменты, ничуть не хуже тех, что делал Страдивари. Поэтому давайте признаем, что респект его скрипкам вряд ли означает, что мы потеряли какие-то волшебные технологии изготовления чудесного лака, который больше не производят, или что какие-то деревья больше не растут. Скорее, дело в том, что люди научились очень хорошо обманывать сами себя. Это проявляется не только в скрипках. Возьмем, например, вино. Цены на отдельные бутылки французского вина лучших урожаев доходят до десятков тысяч долларов. Почему? Считается, что они выше качеством и гораздо вкуснее. Я могу вам точно сказать, что они не вкуснее. Я пробовал разные. Да, за 500 рублей трудно найти нормальное вино. но это вполне возможно, особенно если брать оптом. Есть замечательные вина до 1000 рублей. Да, есть прекрасные вина за 3-5 тысяч. Но вино за 15 тысяч не в 15 раз лучше того, что за 1000. И не в 3 раза лучше того, что за 5. А вино за 150 тысяч, какая-нибудь известная супертоскана типа Сосициая, точно не лучше какого-нибудь Синкванон за 50к. Грубо говоря, начиная со ста баксов за бутылку, улучшений в качестве уже нет, есть скорее какие-то оттенки вкуса. Более модные, менее модные, и, что важнее, более или менее редкие. Но это только для тех, кто понимает и осознанно попробовал хотя бы тысячу разных бутылок. Для большинства людей связь между ценой и вкусом вина просто-напросто отсутствует, или она вообще обратная? В ходе исследований было выяснено, что если одно и то же вино налить в разные бутылки, то из более солидной бутылки то же самое вино будет казаться людям гораздо вкуснее. Причем там не просто ощущения люди описывали, а им реально замеряли уровни удовольствия в мозгу. Очень многое зависит от бокала и от обстановки. И от вашего капитала. Есть люди, которые пьют вино по 100 тысяч каждый день просто потому, что могут. Вино за тысячу рублей им просто не приносит удовольствия. конечно, если они знают ему цену. Ричард Уайзман, психолог из Британского университета Хертфордшира, проводил опыты над людьми во время Международного научного фестиваля в Эдинбурге. Он пишет, что люди просто не могут различить дорогое и дешевое вино. Когда вы точно знаете ответ, посмотрев на этикетку, вы, конечно, сможете себя убедить, что угадали бы разницу. Но вслепую люди не могут этого сделать. Уайзман протестировал 578 человек, которым предлагали попробовать совершенно разные вина от 6 баксового кларета до 50 баксового шампанского. Обнаружилось, что различить дорогое и дешевое белое вино люди смогли лишь в 53% случаев, а с красным статистика была даже хуже половины, всего 47% угадали. Выходит, что среднему человеку надежнее бросить монетку, чем пытаться что-то там угадывать по вкусу и аромату. все те, кто принял участие в дегустации, приехали на научный фестиваль, но Уайзман говорит, что в оценке вин они точно не оказались бы хуже среднего алкоголика или, скажем, программиста. Дорогое вино вполне может иметь какую-то там полнотелость, мощные танины и изящную кислотность, но ваш мозг этого не учует. Самое странное, что более дорогие экземпляры стоили не на 30 или 50% дороже. Хотя возьмите, например, подержанные автомобили. За 800 тысяч и за миллион двести. Это будут довольно разные тачки. А тут одна бутылка была дороже другой в три или даже в четыре раза. Обычно такая разница в цене продукта означает совершенно очевидную разницу в качестве. Легче всего испытуемым было различить две бутылки Пинагриджио. Там 59% дегустаторов угадали более дорогое. Заметьте, это все равно не намного больше половины. а легкая бордо за 3,5 и за 16 фунтов оказалась наиболее противоречивым. Там был 61% ошибок. То есть людям больше понравилось именно дешевое вино. Со скрипками та же херня. Радость обладания Страдивариусом заключается только лишь в осознании того, что инструмент очень старый и очень дорогой. По звуку он ничем не лучше новых. Да какая разница, как он звучит? У него есть статус? Есть история и есть цена. А радость от исполнения происходит только от одного фактора. Скрипач знает, что он играет на инструменте Страдивари. Он элегантный, красивый и уносит тебя в вглубь веков. Конечно, если ты точно знаешь, что у тебя в руках. Жажда обладать скрипкой XVIII века никуда не девается. Я, конечно, сейчас не о стоимости антиквариата, а исключительно о звуке. Когда фриц и Кертин спросили одного из музыкантов о том, что он хотел бы унести домой, он лишь улыбнулся и сказал, что, конечно, надеется на старую итальянскую. Она как-то приятнее к телу прилегает. Но только если знать, что она старая и итальянская. Известный скрипач Джон Солоненко, который был в числе 21 человека из того исследования, рассказал, «Это было невероятно. Я был абсолютно уверен, что услышу разницу. Но не смог. клаудия фриц выслала мне мои комментарии об этих инструментах и я чуть не надорвался со смеху когда понял что нахваливал дешевые скрипки а дорогие мне не нравились в темноте оказывается дешевый инструмент звучит не хуже когда и где начинается удача может быть удача приходит к нам в день рождения на самом деле сюрприз гораздо раньше Даже тот факт, что вас зачали, события весьма удачные. Если бы одна из миллиона разных и несвязанных вещей не произошла, вас бы просто не было. Например, ваша мама опоздала бы на какой-то автобус. Или наоборот, не опоздала бы. Или папа после вашего появления куда-нибудь сбежал бы. Или попал бы в тюрьму. Или не попал бы, если он сейчас в тюрьме. Ваша жизнь сложилась бы иначе, это мягко говоря. Если вы сообразительны, замотивированы много работать и обладаете здоровыми амбициями, погодите, но ведь все эти факторы на самом деле смесь генетики и окружающих условий, причем даже неизвестно в каких пропорциях. Вы не выбирали, где родиться, вы не воспитывали самого себя, и вы не могли повлиять на нужный вам набор генов. Поэтому, когда вы говорите, что сделали себя сами, эти факторы приводить как-то нечестно. Кому-то легче учиться, потому что ему легче учиться. Кто-то будет чуть удачливее в карьере, потому что он выше. Сделал ли он свою карьеру сам? Да. Сделал ли он бы такую карьеру сам, будь он на 15 сантиметров ниже? Конечно, нет. Что можно сказать о самой молодой в мире миллиардерши Кайли Дженнер? Повезло ли ей? Вы что, смеетесь? Она начинала ее с огромным состоянием и именем. Точнее, фамилией. С армянской фамилией. Поэтому как-то странно говорить, что она сделала себя сама и что 150 миллионов подписчиков в Инстаграме пришли к ней из-за какого-то дьявольского таланта постить жопы. Любое унаследованное состояние является исключительно удачей и глупо утверждать, что отпрыски миллиардеров всего добились своим трудом. Знаете, наверное, у нас есть такой невероятно талантливый певец Эмин. Он, конечно, хорошо поет, в этом нет сомнений. А еще он сын миллиардера, который владеет одной из лучших концертных площадок страны и может позволить себе убыточные гастроли в самых престижных залах мира. Пусть туда никто не хочет идти, что ж, дадим больше рекламы, пригласим звездных гостей, и талант раскроется. Продолжим наш грустный разговор о генах. Мы не выбираем наш рост, а он имеет большое значение. Средний топ-менеджер компании из списка Fortune 500 на 6 сантиметров выше среднего американца. Больше половины директоров выше 185 сантиметров, в то время как лишь 14% американцев дорастают до этой отметки. Женщинам вырасти труднее. Эти вещи, которые мы никак не контролируем, они вроде бы не так уж важны. Но вообще-то все вместе они могут круто повлиять на вашу карьеру. Например, если у вас день рождения в конце года, у вас меньше шансов стать директором. у американцев самые неудачные месяцы это июнь и июль почему из за правил набора в первый класс у нас например в школу берут если вам исполняется семь в год поступления и если вы родились в ноябре или декабре а родители отдали вас в школу в шесть лет и восемь месяцев вам куда труднее будет стать лидером класса или даже командиром октябратской звездочки просто потому что вы будете самым младшим в классе и ваш исключительный пример Это то самое исключение, подтверждающее правило. Да, вам было труднее, и вы старались больше всех. Другие похожие на вас ребята тоже старались больше всех, но их зачморили. Именно поэтому у топовых спортсменов день рождения, как правило, в начале года. Они в своей возрастной группе были самые крепкие и сильные, и их двигали дальше. Об этом подробно писал Малькольм Гледуэлл в книге «Гении и аутсайдеры». Мотивационные спикеры постоянно твердят, что мы создаем свою удачу сами. Ну или что удача – это когда возможность натыкается на подготовку. Так ли это? Безусловно. Если вы не готовы, когда возможность проходит мимо, то она пройдет мимо, какая ей разница? Пусть ты всю жизнь хотел создать стартап, случайно оказался в лифте с крупным инвестором и не подготовил 30-секундную речь о своем гениальном изобретении? Ну сам дебил. Естественно, удача встретить такую возможность необходима. Ведь кто-то и речь подготовил, и юбку новую надел, до да своего миллиардера так и не встретил. Или встретил, но при других обстоятельствах. Сколько их? Уж точно больше, чем тех, кто встретил. Полюби случайность. Дело в том, что когда мы вспоминаем события из жизни и размышляем, почему у нас что-то получилось, мы с большей вероятностью вспомним тяжелую, скучную, бесконечную работу, а не какие-то редкие, но важные случайности. Задним числом мы всегда знали, что победим, хотя это и заблуждение. Великий Арнольд Шварценеггер в своей автобиографии не раз упоминал, что он точно знал, что все произойдет именно так. Он знал, что станет лучшим. Он знал, что его ждет успех в спорте, кино и политике. Он не допускал иных мыслей вообще. Но сколько качков остались в полной жопе? Побольше, чем марни Слай и Дольф, в то время как бесталанные выскочки вроде Стейтхэма заработали миллионы. Хорошая метафора — это когда вы едете на велике, и если ветер дует вам в харю, вы это прекрасно заметите, и будете усиленно крутить педали, чтобы держать нужный темп. Будет тяжело, такое не забывается. Но вот если ветер дует вам в спину и подгоняет, этого легко и не заметить. и уж точно попутный ветерок будет забыт через пару часов, я уже не говорю про пару лет. А что хорошего может произойти, если вы признаете, что частью вашего успеха вы обязаны удаче? Скорее всего, люди будут к вам относиться немного лучше, чем если оголтело твердить, что все нажито непосильным трудом. Были такие опыты, тема подтвердилась. Яркий пример – благотворительность. Те, кто признает фактор удачи, как правило, щедрее – Был прикольный эксперимент, когда перед пожертвованием одну группу людей просили вспомнить какое-то невероятно удачное событие в жизни, а другую группу, как они усердно трудились. Те, кто вспоминал удачу, денег давали больше. Если мы признаемся, что нам помогла удача, мы станем чувствовать себя чуточку счастливее. Глупо упускать такую удачную возможность. Роберт Фрэнк писал, что в этом случае люди будут о вас лучшего мнения. А тот факт, что люди сочтут вас хорошим человеком, сделает вас привлекательным кандидатом в члены команды. А это, в свою очередь, повышает вероятность вашего материального процветания. Интересно, что опросы показывают, что люди, зарабатывающие больше среднего, гораздо чаще утверждают, что успех зависит от тяжелой работы. А те, кто зарабатывает мало, наоборот, уверены, что успех больше зависит от удачи. Богачи с куда большей вероятностью назовут тяжелый труд основной причиной своего успеха. Тут важна разница в отношении к делу. Даже понимая, что удача имеет значение, все равно по жизни выгоднее иметь такую точку зрения, что именно трудолюбие и настойчивость важнее всего. Давайте представим, что происходит что-то неприятное, и результат вашей работы оказывается херовым. Кот разбил вазу, ребенок упал с качелей, Вы не выспались, не успели доделать презентацию, опоздали. Сразу наступает паника, срочный поиск новых возможностей или новых задач, или новой няни, ложные надежды и новые сумбурные фейлы, вместо того, чтобы просто вернуться к работе. Потом опять смена направления, новые провалы, попытка отыграться в каком-нибудь сомнительном лохотроне, стимуляторы, транквилизаторы, круг замыкается и все, жизнь под откос. Но ведь неудача или удача сами по себе не изменят вашу жизнь. Я сейчас не говорю о тех случаях, когда вас сбивает машина. На это трудно повлиять, хотя немного все-таки можно. Просто кроме ожидания новых волшебных возможностей, нужно еще и делать что-то. Самые крутые результаты будут, когда хорошие решения аккумулируются, строятся на старых результатах, а новые шансы используются сполна. Возникает эффект сложного процента, кумулятивный рост. как в инвестициях. Если достаточно долго получать скромную, но постоянную доходность, через много лет результат будет просто сумасшедший. А если вам еще и повезет? Четырехлистный клевер. Есть такой мужик по имени Джордж Мэк. Он типа такой growth-хакер. Или по-нашему специалист по бесплатному развитию бизнеса. За деньги работодателя, конечно. У Джорджа популярный twitter и он специализируется на продвижении электронной коммерции и вообще технологических стартапов. А его увлечение — это ментальные модели, то есть образы мышления, о которых я не раз упоминал. Расскажу о том, как он предлагает привлекать удачу в свою жизнь, но ну и от себя добавлю несколько слов. О тех играх, где основное значение имеет мастерство, написано немало. Я уже рассказывал о десяти тысячах часов практики и о состоянии потока от ученого с непроизносимым именем. А вот о явлениях, где часть результата зависит от удачи, написано не так уж много, не считая учебников по покеру. Почему? Потому что, по определению, удача – это случайное событие, которое мы никак не можем контролировать. Поэтому обсуждаем мы подобное событие очень редко. Но есть один очевидный секрет, который, тем не менее, не всем очевиден. Дело в том, что, по крайней мере, частично удача зависит от нашего поведения, и шансы можно немного поднять, если выучить правила игры. Но сначала надо сказать о том, что точно не работает. Я не устаю это повторять, но многие серьезные люди продолжают читать гороскопы, проверять, какой сейчас год по китайскому календарю, и вычислять свое удачное число с помощью странных манипуляций с абсолютно случайными цифрами. Итак, на что не стоит тратить свое время? Фэн-шуй, трансерфинг реальности, выслушивание вселенной, визуализация красивых автомобилей. Совершенно не поможет удачи если вы решите мысленно открыться флюидом в точке силы или притянуть везение силой мысли. Ну правда, какие у вас могут быть мысли? Я уже не говорю про заговоры, талисманы и обереги. Но это как в той истории. Возьмите крышку от унитаза и закопайте на кладбище под старой осиной. Доктора поможет, но не повредит. А теперь работающие методы. Избегайте занудства. У этой фразы два значения, поэтому я ее повторю. Избегайте занудства. Речь о том, что надо, во-первых, избегать людей, которые вас достают, а во-вторых, нельзя быть самым скучным человеком в комнате. Чем вы интереснее, тем больше внимания вы сможете заполучить. А чем больше внимания вы получите, тем больше удачных возможностей вам может представиться. И тем больше возможностей вы сможете упустить. Это была не шутка. Кому-то удачная возможность предоставляется один раз в жизни, и он ее, скорее всего, упустит. А если таких возможностей много, то и упустить одну из них не страшно. Понимаете, к чему я клоню? Много возможностей – это мощное преимущество. Надеюсь, понятно, что если у вас много интересных знакомых, то они встретят множество интересных возможностей. А чем больше возможностей получат ваши друзья и знакомые, тем больше шансов, что какую-то из них они передадут вам. Если, конечно, вы не зануда. Забавно, что на длинном периоде это будет выглядеть именно как тупая удачная случайность. Особенно для тех людей, которые не в теме. не знают вас и ваших друзей и не понимают, что происходит. Но сам факт того, что вы интересны людям и поэтому у вас активные и интересные друзья, действительно помогает привлечь новые шансы. Что же делать? Разумеется, надо поскорее стать интересным человеком. А как? Это не так просто. Окей, женщинам чуть проще. Но для начала можно пойти протаренным путем. Посмотреть, что делают люди, которых вы сами считаете интересными. Чем они вам нравятся? Чем они интересны? Чем они занимаются и почему? Скорее всего, речь пойдет о страсти, с которой они делают свое дело. Они занимаются этим, потому что им в кайф, и они хотят сотворить что-то крутое и оставить что-то после себя. Начните с этого принципа, а дальше вы сами начнете подмечать какие-то более специфические особенности у интересных вам людей. и колесо фортуны неминуемо закрутится в правильную сторону. По мере того, как вы будете становиться интереснее, вы будете встречать все больше интересных и еще более интересных людей. Меня, например, совершенно неожиданно пригласили в чат крутых ютуберов, часть из которых миллионники, и, естественно, там есть чему поучиться. А несколько благодарных читателей оказались весьма влиятельными людьми. Так что становитесь интереснее, и вам повезет. Есть две известные ментальные модели, а первой вы наверняка слышали, она называется бритва Оккома. Принцип такой, при прочих равных выбирайте более простой вариант поведения или более простой метод работы. Так вы избежите ненужных трудностей и не сделаете лишнего. Я стараюсь всегда применять этот метод, а если результат не очень, значит надо его просто улучшить. Самое главное, После минимальных действий что-то уже работает. Вторая модель менее известна. Она называется бритва Хэнлона. Речь о том, что при прочих равных неправильное и нерациональное поведение других людей правильнее объяснять не злонамеренностью, а глупостью. По крайней мере, в большинстве случаев вы окажетесь правы, хотя и не всегда. Это базовые принципы для принятия быстрых решений в случае необходимости. И новый принцип, который предлагает Джордж Мэг – бритва удачи. Если все остальные факторы равны, просто выбирайте тот путь, который кажется вам самым перспективным. Он приводит яркий пример из жизни. Как-то раз Джордж договорился пойти в бар с каким-то прикольным новым знакомым из Твиттер. Была обычная мерзкая британская погода, и человек прислал ему смску «Я подустал, и погода, говно». Встретиться я не против, но буду рад и отменить, если ты тоже не хочешь выходить на улицу. Когда Джордж получил это сообщение, он тоже был уставший, и час ехать на общественном транспорте, чтобы выпить пивка. Ему уже совсем не хотелось. Он уже собрался выслать сообщение, что готов перенести встречу, но прежде чем отменить, он вдруг задал себе вопрос. А какой вариант выглядит удачней? Встретиться с новым человеком? или посидеть дома и посмотреть сериал. С помощью бритвы удачи ответ находится мгновенно, поэтому он поехал. Вы уже догадались, что та встреча в баре принесла ему массу новых возможностей. А эти новые возможности принесли еще больше возможностей и так далее. На долгой перспективе тот час езды в дождь принес ему колоссальное количество денег. Сразу вспоминается фильм «Всегда говори да» с Джимом Керри. Там этот принцип доведен до абсурда, но иллюстрация хорошая. Еще один работающий способ – действовать как покерист. Я сейчас не облефе. Рулетка – типичная игра на удачу, в ней вы никак не можете контролировать результат. Дилер крутит колесо, бросает шарик, и вам выпадает какое-то число. Покер, техасский холдем или амаха – игра, где удача и мастерство сочетаются весьма причудливым образом. При том, что удача играет очень значительную роль, мастерство все же влияет на результат сильнее. И чем больше срок, тем важнее роль мастерства. Вы никак не можете повлиять на то, какие карты вам раздали, но вы можете по-разному разыграть вашу руку в зависимости от действий соперников. Можете делать ставку, отвечать на ставки соперников, повышать или сбрасывать. Причем размер ставки в безлимитном холдоме может быть любым, и часто имеет большое значение. В онлайновых покер-румах разрешены всевозможные автоматические подсказки, но вот автоматический выбор размера ставки запрещен и может быть поводом к закрытию вашего счета. Самые удачливые люди действуют как хорошие покеристы. Они постоянно ищут способы хакнуть систему. И внимание сейчас будет очень противоречивая и интуитивная мысль, которую хорошо бы запомнить, хотя она и для красоты словца тоже. Играть в рулетку с мышлением покериста гораздо полезнее, чем играть в покер с мышлением игрока в рулетку. Тот, кто играет в покер с рулеточным мышлением, рано или поздно обязательно проиграет и больше никогда не выйдет в плюс. Чем больше значения он будет придавать удаче, тем меньше удача будет улыбаться ему по жизни. Ведь то, на что он действительно может повлиять, не будет иметь для него никакого значения. А вот те, кто играл в рулетку с отношением покериста, не раз и не два входили в историю. Они искали перекошенные барабаны, неточности в правилах, следили за рукой дилера и делали ставки на более вероятные сектора. В конце концов, они даже подкупали питбоссов и мошенничали. Если задаться целью найти узкую область, на которую можно влиять своими действиями, у вас могут получиться невероятные вещи. Почти в любом деле это возможно. Хотя мошенничать ни в открытую, ни тайком я не рекомендую. В историю-то вы, можете и войдете, но она будет печальной. Даже в играх, где, казалось бы, присутствует исключительно удача, можно попытаться найти слабое звено, которое никто не видит, потому что все считают игру случайной. Правда, тут надо отдавать себе отчет, чтобы не перескочить в лагерь трансерферов, которые пытаются притянуть в жизнь удачу заклинанием «Я не пукну, я не пукну, это не я, это не я». Повторим пройденное. Не будьте занудой и избегайте общества скучных людей. Не вафлите и не упускайте возможностей из-за слабоволия и лени. Станьте интересным человеком и всеми силами ищите общество интересных людей. Они вполне могут отсыпать вам немного своей удачи. Не забывайте, конечно, раздавать свою удачу другим, а вось они вас не забудут, если повезет. И повторю, отличный рецепт поведения из первой части книги. Чтобы заполучить в свою жизнь удачу, можно сконцентрироваться на том, чтобы избегать больших неудач. А если вы добились успеха, не забывайте о том, что вам, скорее всего, не раз повезло. И ничего стыдного тут нет. Пусть будет стыдно тем, кому не везет. Глава 10. Успешный успех Успех любого плана может исказить наше восприятие мира. Это так и для нашего собственного успеха, и для успеха, которого добиваются другие люди. Когда мы становимся богаче, уровни нашей эмпатии и сочувствия падают. Бедные люди склонны чаще помогать знакомым, а эмоциональный интеллект у них развит сильнее. Означает ли это, что богачи подлые и злые? Правда ли, что они менее гуманны и добры, чем нищеброды? Нет. Но это означает, что есть статистически значимые искажения, которые происходят, когда мы оказываемся в более хорошей экономической ситуации. Что мы думаем о них? Факторы, на которые мы обращаем внимание, могут измениться. Например, нам больше не надо внимательно оценивать реакцию окружающих или их эмоциональное состояние, чтобы выжить и что-то заработать. Поэтому мы тратим свою энергию на что-то другое. Вы можете купить коллеге кофе или отдать свой бутерброд, но если вас повысят в должности, вы вряд ли сделаете то же самое для того же самого человека. Просто потому, что он вам уже не так интересен. Это будет как минимум странно, а как максимум будет расцениваться как харассмент, потому что с чего вдруг такой интерес? Может произойти нечто более неприятное. Когда ваш доход растет, окружение вдруг наполняется людьми, которые интересуются вами исключительно из-за денег, что, конечно, меняет отношение к ним, да и к себе самому. Такой сценарий может подпалить задницу нашему самоощущению, Ведь тут недалеко до мысли, что мы хороши лишь на столько, сколько денег у нас на счету. Логично предположить, что когда вы окружены людьми, которые из-за страха обидеть вас лишь поддакивают, никто не признается, что ваши идеи стали недостаточно хороши или что у вас что-то вкусное в бороде застряло. Потому что они, скорее всего, материально от вас зависят и хотят, чтобы вам почаще было приятно. Ведь если вам будет приятно, то, может быть, и им что-нибудь перепадет. Такое отношение рано или поздно приводит к излишку самоуверенности, а это уже прямая дорога к надменности и высокомерию. В особенности, если оппонентов вы нещадно баните, а комментарии от критиканов удаляете. Поэтому многие известные люди – личности не очень приятные. Картина мира, которую вы получите от окружающих, будет показывать, что все, что вы делаете, великолепно, и вы наиболее привлекательный и харизматичный человек в истории человечества. Ваши достижения день ото дня становятся круче и круче. Такая обратная связь может изменить отношение к жизни даже у самого внимательного и чуткого человека, чего уж говорить о видеоблогерах. Вот что по этому поводу писал Роберт Фрэнк в книге «Успех и удача». Знаменитый трейдер Майкл Льюис завершил принстонскую речь описанием психологического эксперимента, проведенного учеными из Калифорнийского университета в Беркли. Исследователи разделили добровольцев, испытуемых на группы по три человека и поручили им обсудить непростую этическую проблему, например, как относиться к списыванию на экзаменах. В каждой группе учеными был произвольно назначен лидер из членов той же группы. Через 30 минут после начала обсуждения испытуемым предложили скромное угощение. В этом и заключался эксперимент. На блюде каждой группе принесли по четыре пирожных. кому же досталось лишнее пирожное. В каждой группе этим человеком оказался ее лидер, хотя, как отмечает Льюис, таковой не обладал особыми качествами. Его выбрали наугад за полчаса до начала эксперимента. Его статус определялся исключительно удачным стечением обстоятельств. Тем не менее, лидер искренне считал, что у него есть полное право на дополнительное вознаграждение. Существуют и другие факторы, которые могут привести нас к чувству собственного превосходства. Например, эффект Даннинга-Крюгера. Это, грубо говоря, когда нам кажется, что мы умнее, чем на самом деле. Когда мы не видим границ собственной глупости. Не будем сейчас обсуждать, что такое ум и глупость, но идея в том, что большинство людей оценивает себя выше среднего практически в любой области. Но погодите, если кто-то обладает навыками выше среднего, Значит, кто-то должен быть и ниже среднего. А ведь именно те люди, которые далеки от совершенства, будут оценивать свои способности чересчур оптимистично. Почему? Да потому что они просто-напросто не могут представить себе масштаб того, чего они не знают. Электрик смотрит в телевизоре на карьеру политика и думает, что может добиться гораздо большего. И уж точно он сможет выполнить свои гипотетические предвыборные обещания типа циклопических дирижаблей над Жуковским. Конечно, есть небольшая вероятность, что он окажется прав, но вообще-то гораздо выше вероятность того, что он неверно оценивает свои политические навыки. Если он никогда не работал в госуправлении, не получал соответствующего образования, не читал учебников, он даже не представляет, каким образом там делаются дела. Скорее всего, он даже в местных выборах-то не участвовал. Но сами понимаете, с дивана виднее. Эффект Даннинга-Крюгера может быть усилен успехом в какой-то другой области. Из-за него многие управленцы и предприниматели думают, что из них получится замечательный президент страны, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств этого. Кроме капитала, который они накопили в совершенно другой сфере деятельности. А окружение с тех пор прокачало их самоуверенность за пределы разумного. Еще одно интересное явление – эффект Матфея. он тоже может повлиять на наше восприятие успеха. Это отсылка к библейской фразе апостола Матфея, которую я попробую процитировать. «Возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Это как раз про то место, когда кто-то зарыл свой талант в землю, вместо приумножения, и там же еще было про зубовный. Другими словами, те, у кого что-то уже есть, заработают намного больше, чем те, у кого ничего нет. Эффект этот заметен и в соцсетях. Знаменитости, у которых миллионы подписчиков, будут получать новых подписчиков не потому, что они делают интересный контент, а потому что люди думают, что у них много подписчиков, и поэтому они интересны. Надо срочно на них подписаться. В научной среде то же самое. Тот, кто написал больше статей, Прочитал больше лекций и получил больше наград, будет больше цитироваться. Его будут обсуждать и приглашать на всевозможные мероприятия и в перспективные проекты, которые, в свою очередь, будут дальше прокачивать его известность. Я писал в «Злобологии», что в Южной, не Северной, Корее обнаружилось страшное. Знаменитые ученые ставили в соавторы своих собственных детей, чтобы прокачать их индекс цитируемости. В обоих случаях наличие престижа дает возможность собрать еще больше престижа, быстрее, чем раньше. В то же время тот, кто не имеет никакой известности, будет бороться за каждый лишний лайк или упоминание. Таким образом, вполне возможно, что текущий успех может быть частично или полностью объяснен предыдущими успехами, даже если предыдущие успехи были не совсем его. Как, например, знаменитые наследники бизнесменов, актеров или музыкантов. Вы же помните, почему сын полковника не может стать генералом? Потому что у генерала тоже есть сын. И если жизненные испытания в данный момент у него такие же, как у тех, кто добился всего своим трудом, его дорога к успеху была гораздо короче. Поэтому и относиться к нему следует иначе. Мы об этом часто забываем и наделяем, например, наших олигархов, которые 30 лет назад во время приватизации внезапно увеличили свое состояние в 100, или даже в тысячу раз, какими-то чудесными способностями в управлении, лидерстве. Или думаем, что они какие-то дико умные и большую часть состояния заработали честно. Но когда твои 100 тысяч долларов за год превращаются в 100 миллионов, следующие 100 миллионов дадутся гораздо проще, чем тому человеку, у которого 100 тысяч за год превратились в 110. Тоже, в общем-то, неплохо. Но все же как-то не настолько хорошо. Эффект выжившего. Еще одно искажение восприятия действительности, связанное с успехом – Survivorship Bias. Эффект выжившего. Сейчас речь о том, что мы ошибочно предполагаем, что успешные люди успешны из-за того, кто они, и поэтому черты их характера, привычки и образ мыслей хорошо бы перенять. Это искажение – яркий пример логической ошибки, потому что когда мы смотрим на успешного человека, Мы не принимаем во внимание огромное количество людей с такими же повадками, только не достигших какого-либо успеха. Как мы не думаем о тех пловцах, которых дельфины толкали от берега и которые не смогли нам рассказать про добрых дельфинов. Так же и те, кто играл в русскую рулетку, могут рассказать только то, что она абсолютно безопасна. В некоторых уголках предпринимательского мира довольно типично брать пример с угрюмого, грубого и властного человека, который дико преуспел. Как будто надо обязательно быть таким же ублюдком, чтобы достичь успеха. Такой образ мысли, очевидно, нелеп. Несмотря на то, что есть, по крайней мере, один человек с этими чертами характера, который заработал кучу денег, существует бесчетное количество других неприятных людей, которые попирают моральные устои общества и которые вместо продажи своего стартапа попали в исправительную колонию или стали мелкими аферистами. Мы наделяем успешных людей каким-то странным ореолом, который почему-то заставляет нас игнорировать кучу факторов, которые повлияли на их достижения, и вместо этого фиксируемся на нескольких ярких и даже карикатурных чертах характера, которые можно попытаться скопировать. Почему? Да потому что проще примерить на себя маску социопата или одежду дегенерата, чем родиться в правильное время, в правильном месте, попасть в правильную школу, вырасти в правильном окружении, получить предрасположенность и мотивацию к конкретным областям жизни. Да, тогда у нас будет преимущество над большинством соперников. Особенно перед теми, кто на этот же путь потратит десятки лет и все жизненные силы, а вы начнете такую карьеру в 20, а не в 45. Теперь поговорим о профессиональной асимметрии. Иногда человек становится знаменит не потому, что он лучше окружающих по каким-то стандартным меркам, а потому что он выделяется какой-нибудь особенной фишкой, как тот модный повар из Инстаграм, который солит мясо с локтя. В психологии есть название и этому феномену. Называется он эффект изоляции или ресторф-эффект, когда в однородной группе кто-то выделяется чем-то необычным. Пусть это какая-то незначимая ерунда типа синих волос, мы все равно склонны лучше запоминать именно этого человека. Там опыты были на словах. Типа человеку говорят список слов «синий», «красный», «желтый», «муравьед», «фиолетовый», «зеленый», «оранжевый». И потом просят повторить слова. Муравьеда никто не забывает. И вы не забывайте. Это может относиться и к женщине, которая вдруг начинает делать карьеру в типично мужской профессии, или человеку с необычным акцентом. Сразу вспоминаем comedy club Да, пол и национальность очень слабо влияет на то, как человек выступает на сцене или считает в уме. Но вполне возможно получить преимущество, и неудобство, конечно, тоже, перед остальными, если у вас есть какая-то отличительная черта. Это означает, что ваш внешний вид или манера речи могут стать причиной резкого возвышения над сверстниками, которые во всем остальном вам равны. Но может получиться и наоборот. Те же различия приведут к противоположному результату. Скажем, вам придется работать в три раза больше за половину того, что получают те, кто решил не выделяться из образа архетипичного гражданина. Огромное количество нелепостей, связанных с оценкой успешности, неважно нашей или чьей-то другой, связаны с психологическим феноменом под названием апофения. Тенденции искать и находить – причинно-следственные связи между совершенно не связанными вещами. В редких случаях эта тенденция может принести пользу или удовольствие. Например, развитие креативности, восприятие живописи и музыки, особенно когда мы эти связи можем описать понятными словами. Но в остальных ситуациях есть шанс, что мы абсолютно ошибочно определим, какие факторы привели человека к успеху, или даже наш собственный успех объясним совсем иными навыками, чем те, которые принесли результат. Скажем, обаятельный стартапер привлечет инвестора не потому, что он собрал крутую команду и заразил ее своим лидерством, а потому, что научился хорошо продавать себя самого, а может быть, в связи с хорошим пониманием бухучета, ловко приукрасил финансовые показатели своей компании. Многие из нас не могут принять концепцию случайности. Однако совершенно очевидно, что события могут происходить без какой-либо выявляемой причины, не приходя в согласие с великим вселенским планом. или каким-либо объяснением. Многие считают свой успех в азартных играх закономерностью, а не удачей, даже если игра абсолютно случайна, и мы никак не можем на нее повлиять вроде рулетки или броска кубиков. Единственное исключение из этого правила таково. Когда мы размышляем о собственном успехе в любой области, в любой сделке или состязании, мы с большей вероятностью объясняем успех мастерством, а успех всех остальных Особенно тех, кто нам не очень нравится. Мы часто или всегда объясняем удачей. Что еще интереснее, иногда при должном умении мы способны заметить, что другие люди страдают этим перекосом в оценке чьего-то успеха, но вот мы сами, конечно же, всегда все оцениваем объективно. Надо признать, что успех любого типа всегда хотя бы частично связан с каким-то навыком, но не всегда тем, который первым приходит на ум. Но вы уже понимаете, что наше восприятие успеха всегда искажено. Неважно, о своем успехе мы размышляем или о чьем-то другом. В итоге обывательская оценка этой популярной области человеческой жизни будет настолько размыта и далека от объективности, что для начала я предлагаю следующее. Если мы хотим хоть немного приблизиться к истине, надо принять во внимание, что наше собственное эго всегда будет нами переоценено, а чужое принижено. Хорошо ли это? Не очень. Но надо заставить себя понять и принять важную вещь. Успех не главное в жизни. Успех не сделает вас счастливее. Представьте рассказ с названием «Неустанная погоня за бухлом». Вам, скорее всего, представится депрессивная история о каком-то неудачнике, который постепенно скатывается на дно. Теперь представьте рассказ с немного другим названием. «Неустанная погоня за успехом». Сразу покажется, что история будет вдохновляющей, верно? Может быть. Но может быть и нет. Может оказаться, что это будет история человека, чей бесконечный квест за баблом приводит его к вечной неудовлетворенности и неспособности испытывать счастье. Артур Брукс, профессор гарвардской бизнес-школы, написал в журнале «The Atlantic», Заметку о том, что в погоне за успехом люди выбирают быть особенными, богатыми и знаменитыми, но почему-то не выбирают быть счастливыми. Физическая зависимость заставляет алкоголиков оставаться теми, кто они есть, несмотря на то, что их счастье ломается и пропадает. Но еще более страшный вывод заключается в том, что пьянство это даже не деятельность, а скорее отношение. Любовь к выпивке рушит все, что вы цените, и порою приходится чем-то жертвовать Как говорится, если жена выступает против алкоголя, то придется бросить. Жену. Многие алкоголики точно знают, что станут счастливее, если бросят пить. Но хитрость в другом. Решение продолжать пьянствовать – это выбор между мощными чувствами любви к выпивке, пусть даже в одиночестве, и банальностью житейского счастья с женой и того, что к ней прилагается. К жене прилагается теща. С успехом ситуация схожая. Вряд ли есть медицинское определение зависимости от успеха, но для многих людей симптомы те же. славы и признание активируют тот же самый нейромедиатор дофамин, который участвует в поведении алкоголиков и наркоманов. Так работают соцсети. Пользователи получают дофаминовый укол от каждого лайка и возвращаются каждый час, чтобы получить еще. При этом их реальная жизнь от этого никак не меняется. Успех довольно сильно похож на зависимость своим влиянием на отношения. Трудоголики жертвуют общением с близкими и дорогими людьми ради единственной настоящей страсти – стремлению к успеху. Им похер на день рождения или на годовщину. Они готовы поехать в командировку в день свадьбы или пропустить утренник в детском саду или игру старшего сына в финале школьной лиги. Кто-то женится на своей карьере, хотя мы все понимаем, что без семьи построить карьеру сложнее. Надо сказать, что я сам тоже не фанат всяческих годовщин, предпочитаю дарить подарки без повода, а даты часто забываю. Пока вроде из дому не выгнали. Исследования показали, что люди намеренно жертвуют собственным счастьем и ощущением нужности ради бешеного трудоголизма. Им нужны регулярные инъекции успеха. Многие признаются, что в любом случае выберут быть особенными, а не счастливыми. Почему? Вроде как любой человек может стать счастливым, поехать на речку с детьми или поиграть в игру с друзьями, но не каждый способен делать великие вещи. Если спросить коллег, что выберут они, то многие на самом деле выберут именно успех, а точнее его какое-то близкое воплощение. Они будут откладывать как бы обычные и простые радости типа отдыха и времени с друзьями до того, как завершат какой-то проект или когда получат повышение, или когда отпуск, или когда придет время уйти на покой и отдохнуть. Но этот день не приходит. Никогда. У меня достаточно знакомых богатых, успешных и несчастных. И несколько близких, как бы не успешных но счастливых людей. Стремление к успеху, возможно, неотделимо от человеческой натуры. Американский психолог Уильям Джеймс писал, мы не просто общительные животные, которым нравится быть на виду у своих собратьев. У нас есть встроенное желание быть замеченными нашими соплеменниками, и не просто замеченными, а в каком-то положительном контексте. И действительно, успех делает нас более привлекательными, ну, по крайней мере, до развода с женой. Но специализация не приходит одна. Если не считать случайно прославившихся видеоблогеров или звезд реалити-шоу, успех обычно подразумевает херову тучу работы, а эта работа подразумевает серьезные жертвы. В 1980-х физиолог Роберт Голдман с большим скандалом обнаружил, что больше половины подающих надежды спортсменов были бы готовы принять лекарство, которое обеспечило бы им победу в текущих соревнованиях в обмен на смерть в течение пяти лет. И спортсмены были совершенно разные, от легкоатлетов десятиборцев до культуристов. Уже после этого новое исследование почти трех тысяч спортсменов подтвердило этот страшный трейд -офф. 14% элитных атлетов готовы получить смертельное заболевание в обмен на олимпийское золото. Да, меньше половины, но тоже весьма высокое число. В древних мифах, кстати, можно найти те же мотивы. В Гомеровской Илиаде Ахиллес должен выбрать, сражаться ли ему в Троянской войне, чтобы завоевать славу и умереть, либо вернуться домой и жить длинную и счастливую жизнь среди близких людей в полном забвении. Жребий двоякий меня приведет к гробовому пределу. Если я здесь, оставаясь, в круг города буду сражаться? Нет мне домой возвращения, но слава моя не погибнет. Если же в дом возвращусь я, в отчизну мою дорогую, слава погибнет моя, но будет мой век долголетен. Ахиллес, явно наркоман, выбирает смерть. Успех — это сизифов труд. Или, если еще раз копнуть древнегреческие мифы, танталовы муки. Цель быть успешным не может быть достигнута. Подавляющее большинство людей никогда не чувствуют себя достаточно успешными. Кайф от достижения продолжается не более двух дней, а дальше вам нужна новая цель. Психологи называют это состояние «беличье колесо гедонизма», когда удовлетворение спадает практически сразу, и нам нужно бежать до следующей награды, чтобы избавиться от ощущения, что мы отстали от жизни. Многие исследования показывают, что успешные люди почти всегда ужасно завидуют успехам еще более успешных людей. Именно поэтому я точно знаю, если я вдруг перееду из Нахабина в Малибу, счастливее я не стану, ведь вокруг меня будут люди, которые богаче и успешнее меня. И как бы я ни прокачивал свое самоощущение и самоуважение, Там я буду чувствовать себя неудачником. Даже если у меня станет миллион подписчиков. Выход тут только один. Выпрыгнуть из этого колеса. Но если у вас есть зависимость, просто взять и бросить не так-то легко. Люди, которые сидят на веществах, не могут этого сделать, потому что это сложно и физически, и психологически. Тревога и депрессия – совершенно типичное состояние для тех, кто бросает пить. поэтому я и не бросаю. Многие начинают остро чувствовать одиночество. Напомню, что алкогольная зависимость – это тоже вид отношений. Тот, кто гонится за успехом и вдруг бросает эту привычку, тоже получает мощный абстинентный синдром. Исследования показывают, что элитные спортсмены чувствуют сильнейшую депрессию после окончания карьеры. Олимпийцы испытывают даже специально названный синдром «пост-олимпик-блюз». Праздник все, надо поплакать. Люди, которые завершают заметную карьеру в политике, испытывают то же самое. Они могут говорить лишь о том, что было в старые добрые времена. Так что обратите внимание, это знак. Если человек постоянно вспоминает какие-то чудесные стародавние времена, Гагарина, Советский Союз и сраные автоматы с газировкой, это явно депрессия, связанная с ненужностью и тревогой. Человек, которому для счастья нужен успех, почти всегда будет несчастлив. Для него окончание даже суперуспешной карьеры будет означать конец жизни. Его судьба помереть от зависти, ну или от горечи. Он живет только от успеха к успеху, от бонуса к бонусу, от экзита к экзиту, пока не упадет замертво. А после успеха жизни нет. Или есть. Кому завидуют богачи? Начиная с какого-то момента, еще один миллион долларов не добавляет к вашему благосостоянию ничего нового. Ну, момент, надо сказать, неплохой. Тогда в дело вступают какие-то другие мотивации, и деньги перестают радовать людей. Почему же сверхбогатые недовольны своим богатством? Может быть, они зажрались? Количество миллиардеров в мире неуклонно растет. Сейчас их почти три тысячи, и в Китае их уже семьсот человек. Это вплотную к США. Миллионеров тоже стало гораздо больше. За 2020-й пандемийный год их количество выросло на шестьсот тысяч. Сейчас их почти двенадцать миллионов человек. Начиная с какого-то уровня богатства, следующий миллион не меняет жизненный уклад человека. Что же двигает людьми, когда они достигли этого момента? Зачем им еще больше денег? Кое-какие объяснения я нашел. Майкл Нортон, профессор Гарварда, изучает связь богатства и счастья. Я, в общем, то же самое изучаю в последнее время. У Майкла появилась интересная модель, чтобы понять паттерны поведения богачей. Нортон пишет, что исследователи нашли два вопроса, которыми задаются люди, когда думают о своей удовлетворенности жизнью. Первый вопрос. живу ли я лучше, чем раньше, и второй, более злободневный, живу ли я лучше, чем другие. Тут, правда, дело касается не только богатства, но и, например, внешности, роста, страны проживания, ну и других вопросов, по которым все постоянно запариваются, не только богачи. исследование четырех тысяч миллионеров выявили два важных результата. Во-первых, только на очень высоких уровнях богатства, более восьми миллионов долларов первое исследование, и 10 миллионов долларов – второе исследование, более богатые люди были значимо счастливее, чем миллионеры с меньшим капиталом. Причем они были не сильно счастливее, а только чуть-чуть, хотя разница была статистически значимой. Во-вторых, если учесть размер капитала, люди, которые заработали свои деньги самостоятельно, были счастливее тех, кто получил их в наследство. То есть богатство добавляет счастье только на крайне высоких уровнях капитала, Да и то, если деньги достались вам собственным трудом, а не случайно. Выигравшие в лотерею вообще, как правило, несчастнее, чем до выигрыша. Но проблема в том, пишет Нортон, что кучу важных в жизни вещей изменить довольно тяжело. Если ты хочешь быть хорошим отцом, какой вопрос ты будешь себе задавать? лучше ли я отец, чем в прошлом году? А если да, тогда-то что? Ты хороший отец или нет? Или вот. лучше ли ты отец, чем твой сосед?» Нормального человека такой вопрос поставит в ступор. Поэтому люди начинают использовать те средства, которые можно измерить. «Деньги — прекрасный выбор», — пишет Нортон. Чтобы понять, кто из вас лучше, можно задать себе вопрос, «Больше ли я зарабатываю?» «Больше ли у меня член?» «То есть дом?» «Или сколько у меня домов на море?» Прикол в том, что этот инстинкт измерения и сравнения никуда не девается, даже когда у людей становится какое-то безумное количество денег. Вопрос «Живу ли я лучше, чем раньше?» подразумевает только одно направление развития – вверх. И когда капитал составляет, скажем, 50 миллионов долларов, но семья переезжает в супердорогой район, где у соседей еще больше денег, они чувствуют себя куда хуже, чем в Барнауле. потому что теперь они себя сравнивают не с прежними соседями, а с новыми. Звучит бредово, но уровень их удовлетворения жизнью не растет, а падает. Исследование, которое провел Нортон, может вас расстроить. Он опросил более двух тысяч человек с капиталом более чем в миллион долларов, включая тех, у кого было намного больше, чем один миллион, насколько они счастливы и сколько им нужно, чтобы стать еще счастливее и окончательно закрыть вопрос с баблом. Нортон выяснил, что практически каждый считает, что ему нужно в два-три раза больше денег, чтобы стать счастливым. Неважно, миллион там у него в загашнике, или 20 миллионов. Все равно человеку нужно в три раза больше денег. Где Нортон нашел этих богачей? Ему дал контакты большой инвестбанк, плюс он общался с несколькими голландскими миллионерами, которые были не прочь ответить на его вопросы и стать еще чуть-чуть богаче. Насколько богаче? Нортон с коллегами платил им по 46 евро за заполненную анкету. Интересно, что в похожих исследованиях средний класс вполне удовлетворяется всего одним долларом за участие. Джеффри Уинтерс, профессор политологии в Университете Нордвестерн и автор книги «Олигархия», написал, что вдобавок к социальным сравнениям, реально богатые люди часто мотивированы жаждой инвестиций, покупки бизнесов и роста своего влияния. и вследствие этого они тоже, как правило, становятся богаче. «Для тех из нас, кто работает на обычной работе и тратит столько, сколько может себе позволить, ну там на ипотеку, на отпуск, на страховку, еду, обучение детей, связь с заработкой и расходом совершенно однозначно пишет Уинтерс. «В то же время множество сверхбогатых используют свои деньги, чтобы сделать еще больше денег». Этот процесс возбуждает, потому что двигает их чуть выше по социальной лестнице. Два принципиально разных способа использовать деньги, когда хватает на расходы и когда ты увеличиваешь свой капитал, находятся на противоположных концах кривой уменьшающейся полезности. Например, вам хочется мегаяхту и шесть особняков по всему миру. Если у вас есть несколько сотен миллионов долларов, это вообще не вопрос. Но такой цели почти ни у кого нет. Есть цель продолжать накапливать богатство. А тут, сами понимаете, окончательной цифры нет. Как у диванного гитариста. Сколько ему нужно гитар? Ответ – еще одна. Я профессиональный гитарист, который выступает по всему миру. Знаете, какая у меня основная гитара? Легкая. И мне не нужна еще одна. А каждый миллиардер, с которым он имел дело. а Уинтерс общался далеко не с одним. Экстремально сконцентрирован на увеличении собственного богатства. Еще один эксперт, Брук Харрингтон, профессор Копенгагенской бизнес-школы, тоже изучал привычки сверхбогатых. Он говорит, что многие богачи принципиально по-другому думают о деньгах, совсем не так, как вы. Окей, как мы. Богачи не задумываются о том, хватит ли у них денег купить что-то. Конечно, хватит. Они думают о том, сколько денег у ближайшего соперника. харингтон пишет, «Если меня чему-то и научило десятилетнее изучение этого топ-1%, так это то, что ультрабогатые и ультрабедные очень похожи, в отличие от того, что говорят нам стереотипы. И те, и другие абсолютно без башни. Одним просто нечего терять, другие при всем желании не могут потерять что-либо существенное». Управляющие не могут смириться с грехами своих клиентов. Это довольно неожиданно, но в процессе обсуждения минимизации налогов управляющие не раз говорили вещи типа «Я объявил своим коллегам, что если я когда-нибудь стану похож на кого-то из своих клиентов, просто пристрелите меня». Они абсолютно аморальны. У них бесконечное количество времени и денег. У них нет никаких границ. Один клиент сказал мне, чтобы я не брал на поездку в Монако свою жену. но ну, если только я не хотел бы, чтобы ее попытались совратить как минимум с десяток моих клиентов. Оказывается, соблазнять чужих жен – это такой местный аттракцион, а веселый он – потому что всегда получается. Клиенты этого Женевского управляющего активами верят в то, что они потомки фараонов, и им суждено унаследовать планету. Ощущение того, что у вас все окей с деньгами, совсем не похоже на выполнение какой-то детской мечты. Ну, типа год путешествовать на парусной яхте. И даже не купить эту яхту. Ощущение богатства – это когда у тебя больше денег, чем у твоих знакомых. Поэтому вопрос не в том, что люди хотят купить, а в том, что они должны купить, чтобы удержать свой статус в группе. Вы уже понимаете, что это прямая дорога в ад. Или, по крайней мере, к депрессии. Американский писатель ленинградского происхождения Гарри Штейнгарт не понаслышке знает, что богачи думают о своих деньгах. В его последней книге «Озеро Саксесс. Герой-финансист» и по мере написания Гарри специально тусовался с богачами из финансовой индустрии. С теми, кто не летает регулярными рейсами, а для распоряжения состоянием семьи нанимает отдельного портфельного управляющего. Они достигли того уровня, когда денег достаточно для чего угодно, потому что все, что им может понадобиться, не сравнится с тем, что у них уже есть. Новая Тесла с откидными дверями? Ну окей, сколько она стоит? Да какая разница? Ну сколько-то? Если у вас 100 миллионов долларов, какое это имеет значение? Одна из наиболее занятных вещей, которую он обнаружил после того, как какое-то время потусовался с этими чуваками? Атмосфера вечного соперничества. Днем они будут пытаться переторговать друг друга в терминале Блумберга, а вечером продолжат сражаться за покерным столом. Этот безумный дух соревнований дошел даже до сумм, которые они жертвуют на благотворительность. Тут тоже каждому надо выпендриться. Штейнгард пишет, что в основе соперничества лежит желание казаться умнее и способнее своих коллег. Менеджеры хедж-фондов могут разбогатеть очень стремительно на одной-двух громадных сделках. Естественно, во многом благодаря удаче и стечению обстоятельств. И внутри себя они прекрасно понимают, что даже если деньги и демонстрируют уровень их профессионализма, это далеко не всегда означает преимущество в эрудиции и интеллекте. Штейнгард обнаружил, что управляющие хедж-фондами сравнивают себя с коллегами или соперниками, и деньги в их случае — это просто способ посчитать, кто побеждает в соревновании. Кто-то из управляющих сказал, У нас нет нобелевских премий или медалей за лучшее управление. Все, что у нас есть, количество денег под управлением и насколько мы смогли увеличить эту цифру. Весь этот опыт заставил Штейнгарта изрядно понервничать. Он изучал людей, которые могли купить вообще все, что угодно, все, что они хотят и могут когда-то захотеть. Их богатству завидуют все вокруг, и они все равно недовольны. как, собственно, предсказывали Нортон и Уинтерс, которые изучали связь богатства и счастья. В конце концов, говорит Штейнгарт, самой большой радостью для него было закончить это чертово исследование. Какой вывод надо сделать? Сколько бы миллионов у вас ни было, вам все равно будет нужен еще один. Поэтому, наверное, стоит сконцентрироваться на поиске других причин для счастья. Дорожка к счастью. Американская культура преподносит трудоголизм как нечто очень ценное. Такой подход вполне может сдвинуть мышление человека в сторону успешного успеха. Но надежда есть. Есть множество вещей, которые принесут вам радость и удовольствие, вне зависимости от того, считает ли вас кто-то успешным. Вот три шага, которые помогут вам сдвинуться с дороги, которая ведёт к успеху, на дорогу, которая ведёт к счастью. Сейчас неважно, находитесь ли вы на пике карьеры, или в процессе, или только взбираетесь на первую ступеньку, или вообще все ваши успехи уже в прошлом. Первый шаг – принять тот факт, что вне зависимости от того, насколько вы успешны или были успешны, или надеетесь стать успешным, вы не сможете найти настоящее счастье в гедонистической гонке. Счастье находится в глубоко обычных вещах. Кто не смотрел мультик «Душа», сильно рекомендую. Прогулка в парке или разговор с близким человеком вместо того, чтобы еще часок поработать. Для многих людей это очень сложный выбор, даже порой какое-то предательство. Мы тут всеми силами стараемся сделать побольше, превозносим всяких Джобсов и масков и пытаемся всех обогнать и чего-то достичь. И что стало совершенно обычным делом? Сравнение себя с окружающими. Вот самая распространенная метрика успеха. Только вот исследования показывают, что эта метрика не добавляет нам счастья, а сюрприз забирает его. Сравнение с окружающими – это огромный пласт сегодняшней культуры, и многие жители Земли измеряют свой успех именно сравнением. Но опыты показывают, что такие сравнения уничтожают радость от жизни. Где прячется счастье? Уже понятно, что нематериальные вещи, такие как свадьба или развод, имеют длящийся эффект. а не просто временный отход от какой-то накопленной жизнью рутины, которая определена вашей генетикой, личностью и карьерой. Мейнстримные экономисты всегда утверждают, что чем больше, тем лучше, что в целом немного странно. Рост доходов и, соответственно, доступных товаров не приносит длящегося увеличения счастья, потому что человек быстро привыкает к хорошему и начинает сравнивать себя с более успешными людьми. И самые современные теории о счастье утверждают, что как раз к нематериальному мы привыкаем медленнее, и польза для счастья получается долговременная. Из-за того, что люди не могут предвидеть свою реакцию на увеличение дохода, из-за адаптации, и из-за того, что после роста они просто начинают сравнивать себя с другими. Они выделяют на материальные ценности куда больше усилий, чем на нематериальные, семейную жизнь и здоровье. И поэтому теряют в общем ощущении счастья. Это довольно глупо, с учетом того, что для этого не требуется больше денег. Вы же понимаете, что нам всем было бы куда приятнее жить среди более счастливых людей, чем среди менее счастливых. Надо бы этим заняться. Куда смотрит партия? Второй шаг – попытаться починить отношения, которые вы испортили на пути к своему успеху. Это сложная задача. Простите меня за то, что я посещал собрание совета директоров, вместо того, чтобы ходить на выступления дочери. Пожалуй, такого извинения недостаточно. Надо, по крайней мере, начать посещать ее выступления. Действия гораздо полезнее слов, особенно если вы раньше ограничивались только словами. Заключительный шаг — найти правильные метрики успеха. В бизнесе часто говорят, что вы получите именно то, что вы измеряете. Это к вопросу об эффективности KPI. KPI — херня, это не работает. в жизни то же самое если вы будете мерить свой успех лишь количеством денег на счете или властью или престижем через несколько лет вас может постигнуть серьезное разочарование семья друзья увлечения это тоже ценно только измерить трудно работа тоже если вы получаете от нее удовлетворение или чувствуете что приносите реальную пользу людям у вас в жизни появляется смысл пусть друг метит выше. Я хотел назвать этот отрывок «высокопроизводительная активность разгона чужих устремлений», но потом образумился. Тут будет несколько историй из жизни. Первая история произошла не со мной. Я о ней прочитал. Речь там об одном профессоре, который занимался приемом студентов в аспирантуру. И он рассказал об одной занятной уловке, которая позволила ему дать нескольким ребятам славный пинок во взрослую жизнь. Сейчас лирическое отступление. Обычно люди идут в аспирантуру после магистратуры, а раньше молодые специалисты сначала шли работать младшим научным сотрудникам или лаборантом в НИИ, и только через несколько лет после получения диплома подавали документы в аспирантуру или на соискательство. Но вообще-то это не обязательно. Дело в том, что если у вас уже есть высшее образование, можно сразу попытаться написать кандидатскую диссертацию, минуя магистерскую. Или за время аспирантуры, это от трех до пяти лет, поднапрячься и написать Тёбе. Но самым способным и самым прилежным студентам это может просто не прийти в голову, ведь это смотрится как-то нечестно. Хотя ничего сногсшибательного тут нет. Вторая история будет про меня. Я пошел в школу в шесть лет, в нулевку. В семь лет переехал с родителями из Сибири в Москву и перевелся на обычную традиционную программу поэтому во втором классе я учился два раза, еще и в двух разных школах. Зато из третьего класса я пошел сразу в шестой. Тогда четвертый все пропускали из-за перехода на одиннадцатилетку, а пятый класс я перепрыгнул от большого ума. В 16 лет я уже сдавал экзамены в ВУЗ, а в 21 год, получив два диплома, один французский, поступил в аспирантуру и там защитил диссертацию тоже на полгода раньше срока, в 24. можно даже сказать, что в 23 года и 13 месяцев. Это не бог весть, какое достижение по сравнению со всякими нобелевскими лауреатами и детьми чиновников или профессоров, но сам факт того, что можно из третьего класса пойти в шестой, и это сработает, меня здорово подталкивал по жизни. То есть я всегда знал, что я чего-то могу. Да и тот факт, что в школе все одноклассники были на год меня старше, тоже заставил изрядно покорячиться. Теперь третья история. Тоже из моей жизни. С французским языком у меня вышло интересно. Немецкий у меня был вторым иностранным еще в школе, поэтому при поступлении в вуз я его худо-бедно понимал и мог заказать себе пиво. В институте же я поступил на престижный факультет Международная школа бизнеса, где я потом, кстати, еще и преподавал, так уж сложилась судьба. Фишка была и остается в том, что там все предметы были на английском. Этот довольно мощный пинок под зад а кроме второго иностранного был еще и третий. Я, недолго думая, выбрал французский, потому что вы понимаете, что еще можно выбрать, пока на белом свете есть Гасконь. Французский начинался на третьем курсе, а на четвертом у всех появлялся шанс поехать на стажировку в другую страну для получения второго диплома в зависимости от рейтинга среди всех остальных студентов. У меня вариант с Германией был практически предопределен. Там и вузы были неплохие, и сама страна, конечно, в Европе одна из лучших, и языком я более-менее владел. Но тут произошло нечто непредвиденное. Я вдруг влюбился. В однокурсницу. Это бывает в молодом возрасте. А девушка уезжала на второй диплом во Францию, потому что у нее французский был вторым, а немецкий — третьим. А у меня, если вы помните, наоборот. Забегая вперед, я как раз потом на однокурснице женился. Но, правда, на другой. Но я сейчас не об этом хотел рассказать. Просто для того, чтобы поехать вместо Германии во Францию, у меня было ровно полгода. А я знал только алфавит, мерси боку, селяви, алягерко малегер и ланфран ланфра. Но как-то я вдруг представил, что это возможно. И за 10 уроков у хорошего препода научился говорить. Потому что другого варианта у меня не было. Понятно, что я первые три месяца в Париже не понимал ни черта, просто ни одной лекции. Но потом как-то втянулся. При этом писать я толком никогда и не умел, читаю очень плохо, но вот разговаривать могу до сих пор. Причем на коротких фразах меня не отличат от француза, хотя практики у меня очень давно не было, и фраз-то я помню от силы три или четыре. Это я рассказал не к тому, чтобы похвастаться, а для того, чтобы вы тоже задали кому-нибудь вопрос, а почему бы тебе не попробовать? Потом я вернулся в Москву, и многие до сих пор спрашивают, зачем. Поступил в аспирантуру. а во время аспирантуры я работал на обычной работе, только на последний месяц брал отпуск из-за совершенно адского объема бюрократических процедур, которые нужны для защиты кандидатской. Не знаю, как сейчас, но тогда, помимо каких-то реальных и полезных вещей, типа преподавания, конференций и публикаций, нужно было собрать подписи десятка людей, которым ты совершенно никуда не впился, а некоторые даже стараются тебя избегать. Не секрет и то, что большинство отзывов на свои работы аспиранты пишут сами. Короче, защита диссертации — это сложный и многоуровневый квест, в котором написание хорошего научного текста, к сожалению, играет далеко не самую важную роль. Это, к слову, о нашей системе научных степеней и знаний, которая, естественно, никуда не годится. Но я сейчас не про достижения, а скорее про планы и мечты. Я говорю о том, что в какие-то особенные решающие моменты устремление других людей можно поднять очень значительно, особенно когда они молоды. Для этого достаточно предложить им мечтать о чем-нибудь великом, а не о пальто. Мы не знаем, что у них в голове. Но вам-то ничего не стоит посоветовать им метить чуть выше. Или значительно выше. А для кого-то это может оказаться прорывом, который изменит всю его жизнь. Вместо местного вуза отправить документы в МГУ? Почему нет? Друг собирается в армию? Иди в спецназ или стань генералом. Подруга хочет продавать Эрифлейм, создав пирамиду из двух бабушек? Лошара, создавая из 500 Знакомый кидает резюме на вакансию помощника? Пиши сразу на позицию директора. Одноклассница заявила, что хочет сбросить 10 килограмм к лету? Пусть сбрасывает все 30 и бежит марафон. Пни ее как следует, пусть рвет жилы. Однокурсник любит играть в Старкрафт и хочет получить золото? Если через месяц не войдет в топ-алмазные лиги? Пусть подыщет себе занятие получше. Друг купил гитару и учит риф из «Master of Puppets»? Пусть за месяц выучит весь альбом и выложит его на YouTube. Я не знаю, что из этого выйдет. Вы не знаете, что из этого выйдет. И они не знают. Но пусть хоть кто-то попробует. От вас не убудет. Потом все станут говорить, что судьба дала ему шанс, а это на самом деле вы посоветовали ему метить выше. Хорошенько пнуть другого человека – одна из самых ценных вещей, которые можно сделать со своим временем. Я бы даже сказал, что это наша моральная обязанность увлекать окружающих нас людей, чтобы они старались стать лучше. Пусть человек мыслит шире и смотрит на мир свысока. Он вас потом отблагодарит. Ну или нет. Значит, плохо пнули. Ельский метод. Профессор психологии по имени Лори Сантос ведет короткую версию самых популярных лекций Ельского университета. Самый популярный курс лекций в Еле основан на парадоксе. Парадокс заключается вот в чем. Люди, поступившие в один из лучших университетов мира, зарабатывающие тонны денег, уважаемые сообществом и получившие кучу всевозможных наград, оказываются недовольными жизнью. Реально совсем берега потеряли. Подобная проблема наиболее ярко выделяется в местах, подобных елю. Дело в том, что не просто ценить вещи, которые снаружи кажутся невероятно крутыми. Даже я, когда это пишу, я чувствую себя недостаточно крутым, потому что я не учился в еле. Наши мозги заполнены кучей ошибок и сбоев, которые усложняют процесс получения удовольствия от того, что мы имеем, говорит Лори Сантос. Проблема в том, что нельзя просто взять и выключить все наши предвзятости и эвристики. но можно попробовать их понять. Первый мозговой сбой – это как наш разум привыкает к вещам, которые часто происходят вокруг. Речь скорее о чувственном восприятии, в том смысле, что постоянный шум со временем вычитается из окружающих звуков, и то же самое может произойти с абстрактными вещами и понятиями. Когда вы сто раз произнесете одно и то же слово, оно потеряет всякий смысл. Важная категория подобных вещей – гедонистическая адаптация. Умный термин. но я надеюсь, вы поняли, что он означает. Когда мы первый раз трахаем какую-нибудь невероятную девицу, это чувствуется восхитительно. Хотя нет, первый раз не то, пусть будет второй. Но даже к очень красивой женщине постепенно привыкаешь. С новым домом или с машиной ровным счетом то же самое, только хватает на подольше, хотя кому как. Даже такое важное событие, как поступление в престижный вуз, ощущается гораздо приятнее в день, когда вы увидели списки, чем во время первой сессии. Что же нам делать с информацией о том, как работает наш мозг? У Сантос есть несколько рецептов. Один из вариантов – тратить время и деньги на такие вещи, которые кончаются, то есть на то, к чему сложнее адаптироваться. Сейчас, вообще-то, это очень модное консюмеристское движение, типа «покупайте впечатления», а не вещи. Но тут я вынужден немного посомневаться. Я согласен с тем, что впечатления от недельной поездки в интересное место могут остаться с вами на долгие годы. И да, впечатления от новой машины вряд ли останутся такими через год или два. Но вот в чем дело. Если вы всю жизнь инвестировали в вещи долгого пользования, а кто-то все время покупал только впечатления, то в один прекрасный момент, когда вы будете уже не в очень добром здравии, у вас останется много хороших вещей и инвестиционный портфель, а у соседа много хороших впечатлений. Тогда и посмотрим, кто как сможет обеспечить себе достойную старость и кто будет счастливее. Еще одна из рекомендаций уже стала мемом в последние годы. Выделите время, чтобы испытать чувство благодарности за то, что у вас есть. Сантос рекомендует завести целый блокнот или даже блог, ну и, понятное дело, какое-то небольшое время на размышления по этому поводу. И писать там можно самые банальные вещи. Как приятно принять душ после тренировки. или посидеть у камина долгими зимними вечерами, или порадоваться тому, что у вас есть выбор того, что сожрать на ужин. Что интересно, польза будет вне зависимости и от формы, и от содержания. Идея в том, что вы берете паузу, чтобы потратить на это пару минут своего внимания. Второй способ, как наш мозг делает нас несчастными, это сравнение не с абсолютными, а с относительными значениями чего-либо. То есть не с нулем, а с какой-то точкой отсчета. Мы сравниваем количество мяса в неделю не с африканскими крестьянами. Почему-то для нас не имеет значения, что чего-то у нас и так довольно много. Есть известные исследования про олимпийских медалистов. Те, кто завоевал золото, понятное дело, очень рады и в полном восторге от всего мероприятия. А бронзовые медалисты оказываются счастливее серебряных. Почему? Дело в точке отсчета. Серебряные медалисты фиксируются на золотой медали, которую они могли бы заполучить. А альтернатива для бронзы — это вообще никакой медали. Наш мозг выбирает те точки для сравнения, которые наиболее заметны в каждый конкретный момент, а не те, которые наиболее адекватны нашим целям и ценностям. И чаще всего эти точки окажутся среди жизни тех людей, которые живут круче нас, и это довольно херовая новость. Но есть способы прервать этот процесс. Например, периодически заставлять себя пожить какое-то время без какой-либо замечательной и привычной вещи. Я знаю, вы сейчас подумали про телефон. Ну ладно, давайте что-нибудь не такое страшное. Например, пару жарких ночей провести без кондиционера или пару холодных без отопления. Тогда остальные дни в этом сезоне покажутся вам намного более волшебными. Как раз для этого жителям СССР каждое лето предоставляется бесплатное отключение горячей воды. Если даже и не получается, или вообще по какой-то нелепой причине невозможно обойтись без какой-то нужной вещи, можно, по крайней мере, попробовать провести мысленный эксперимент. Что, если бы у меня этого все-таки не было? Можно задаться вопросом, что, если бы у меня не было этого жилья? Куда бы я делся? Кому бы я обратился за помощью? Такая негативная визуализация может оказаться гораздо полезнее представления лужаек, бассейнов и ламборгини. Так вы, может быть, начнете оценить то, что у вас есть. Рекомендации Сантос основываются на исследованиях последних десятилетий, но ее лекция наполнена отсылками к довольно старым философским идеям. Джона Стюарта Мила, Британия начала XIX века, Монтескьо, Франция, XVIII век, и Сенеки, Римского стойка начала нашей эры. Эти мыслители, да и другие тоже, смогли определить тенденции, которые всегда были присущи людям, и с тех пор ничего особо и не поменялось. Да, внешние маркеры статуса и успеха менялись, но вот реакция людей на них остается вполне предсказуемой. Успех сам по себе совсем неплохая штука. Но и вино само по себе совершенно неплохая штука. И то, и другое могут принести радость и удовольствие. Но тирания успеха сродни алкоголизму. Можно иногда выпить, Можно иногда совершить что-нибудь великое. Но ни то, ни другое не должны замещать общение с друзьями или занятия любимым делом. Заключение Вот и все. Мне было немного страшно заканчивать. Надеюсь, что вам тоже. ведь теперь настало пора жевать брокколи, а не читать книжки. Хотя если брокколи жевать не получается, дальше будет список литературы для дальнейшего чтения. Если эта книга не помогла, возможно помогут другие ну или нет. Я сам всегда так поступал прочитаю книжку, а потом читаю еще одну книжку. делать что-то легко делать правильные, важные вещи нелегко не просто даже понять что делать а еще сложнее начать делать главное а не то чего внезапно захотелось иногда после какой то книги я пытался что то начать вот и вы тоже попытайтесь это неудобно я знаю есть куча всего интересного срочного и даже надеюсь важного но попробуйте начните вдруг станет интересно напишите одну страницу пялись на пустой экран и лягушка будет съедена заполните одну анкету отправьте одну заявку закончите один проект пробегите один километр сочините одну песню нарисуйте один эскиз дайте один совет купите одну акцию потом второй третий, десятый. Так брокколи войдет в вашу диету. А дальше попрет. Пойдет как по маслу. Так, глядишь, через пару лет будет съеден целый слон. Тогда я смогу сказать, я же говорил, у вас получится. А если слон не будет съеден, скажу, я же предупреждал. Ждать подходящего момента очень удобно. Наш разум ловко обводит нас вокруг пальца, и мы убеждаем себя в том, что делаем что-то полезное. Оставаться в прежнем состоянии легко. И мы ждем, когда наладится то, когда наладится это, когда все будут здоровы, машина помыта, хлам выставлен на продажу, налоги оплачены, лужайка покошена, продукты закуплены, фреймворки изучены, чтобы все было идеально. Мы как-то незаметно убеждаем себя в том, что мы пока не готовы, и надо еще немного подождать, когда станет чуть полегче. Но полегче не станет, ребята. Чем дольше ждешь, тем все станет только труднее. Пора! приложение Дальнейшее чтение. Тут я хочу рассказать о книгах, которые сильно повлияли на мою жизнь. Это не означает, что они и на вашу жизнь повлияют так же сильно, потому что многое зависит от порядка, в котором они вам попадутся. Ну и, конечно, возраста. Потому что в 20 лет что-то вам покажется откровением, а в 40 — со всем жизненным опытом, унылой чепухой. Но, тем не менее, все эти книги я запомнил хорошо, хотя и читал довольно давно, а значит, они оказали на меня довольно сильное влияние. Первая книга. Стивен Кови. «Семь навыков высокоэффективных людей». Сейчас многие скажут, что это попса, и так оно и есть, и что с того. Но я перечитывал ее три раза, настолько она мне открыла глаза на мир. И несмотря на это, нужно еще раз оговориться, что если бы я прочитал ее сейчас, она бы мне могла показаться пустой, банальной и полной воды. Но я прочитал ее давно, и это была моя первая крутая книга в жанре нон-фикшн. Что в ней интересного? Например, я знал, что в работе над собой у меня много проблем. но основная поразила меня тогда своей глобальностью. Как мы хорошо уже знаем из многочисленных теорий тайм-менеджмента, дела делятся на четыре категории. Первая – важные и срочные – это проблемы, кризисы и кровавые дедлайны, типа сдать диплом. Вторая категория – неважные и срочные – телефонные звонки, куча емейлов e некоторые встречи и деятельность, типа принять заказ из интернет-магазина. Важные и несрочные – Профилактика всякого дерьма, планирование, обучение, новые связи, новые возможности, работа на перспективу. Четвертая категория – несрочные и неважные. Это ерунда типа пройти еще один уровень, дочитать неинтересную книгу и другое праздное времяпрепровождение. Так вот, после этой книги я с ужасом заметил, что совершенно целенаправленно делаю акцент на делах срочных, но нифига не важных. Это был просто кошмар. Я даже если мыл посуду, сковородку оставлял на потом, а вилки мыл в первую очередь. Как выясняется, это очень распространенная проблема. Причины три. Первая, неспособность определять приоритеты. Это я умел и тогда. Я знал, что важно, но просто не хотел этого делать. Вторая, неспособность или нежелание себя организовывать на основе этих приоритетов. Третья, недостаточная дисциплинированность, чтобы действовать на их основе. Большинство людей основным недостатком считают недисциплинированность, но Стивен Кови считает, что это не так. Основная проблема – приоритеты недостаточно укоренились в наших сердцах и умах. Что еще хорошо в этой книге? После нее хочется читать дальше. После прочтения «Семи навыков» я занялся поиском своих ценностей и планированием, исходя из них. Но там не совсем про постановку, а больше объяснений того, почему это нужно сделать. Я прочитал еще три книги Кови – «Фокус», «Восьмой навык» и «Лидерство, основанное на принципах», но там уже очень много воды и мало нового. Да и я уже повзрослел. Вторая книга – Малком Гледвелл, «Outliers», «The Story of Success». На русском книга называется «Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего?» За что переводчика следует выпороть. Я искал анализ образа жизни успешных людей, вот вроде бы нашел. Мне была интересна именно статистика, привычки, роль удачи и окружения. Это все было заявлено в аннотации. Чем суперуспешные люди отличаются от обычных? Почему азиаты лучшие в математике? Как рождаются звезды хоккея? И чем выдающийся пилот круче обыкновенного пилота? Все биографии будто бы похожи. Рос в простой семье, много трудился, учился, развивал талант, стал лучшим, сделал себя сам, профит. Так вот, нет, это не так. Гледуэлл, кстати, очень успешный автор, пишет, что у человека надо спрашивать не как он это сделал, а откуда он взялся. Вопрос, который меня всегда мучил, а где все остальные, которые делали то же самое? Тут как с дельфинами, которые толкали людей к берегу. Те, кого они спасли, дельфинов очень благодарят. Но вот те несчастные, которых дельфины утащили в море, нам об этом никогда уже не расскажут. В книге много воды и всяких интересных историй для иллюстрации, хотя они имеют весьма отдаленное отношение к делу. По сути вопроса аналитики мало, просто сборник разношерстных статей. Доказательства в основном сводятся к методике «Если нечто могло произойти по этой причине, то оно и произошло именно по этой причине». Иногда это называют гумилевщиной. Но есть кое-что интересное. Поразило меня самосбывающееся пророчество насчет канадских хоккеистов. Автор подметил, что дни рождения профессиональных игроков сильно перекошены в сторону января-февраля и частично марта. Как происходит рост мастерства хоккеистов? Тренер выбирает лучших, берет их в команду, они больше играют, больше тренируются, переходят в следующую лигу, и получают более крутых тренеров, больше тренируются, больше играют и так далее. К 13-14 годам менее одаренные сверстники уже не могут с ними соревноваться, как бы они ни старались. Но талантов выбрали не потому, что они лучше играли, а потому что они были старше. Когда одному 6 лет и 1 месяц, а другому 6 лет и 11 месяцев, между ними будет разница в координации, силе и выносливости только лишь в силу возраста. Так изначально неверная предпосылка мы выбрали самых талантливых в действительности самых старших, приводит к новому течению событий, которые способствуют сбыче пророчества, и всем начинает казаться, что изначальная предпосылка была верна. А на самом деле, вместо выбора особо талантливых, тренер мог просто крикнуть, кто родился в декабре, вставай, вставай, вставай и иди домой. И что особенно интересно, участник такого предсказания будет искренне думать и потом рассказывать, что его выбрали потому, что он был лучшим, упорно тренировался, работал над собой, оттачивал навыки и поэтому достиг успеха. Как Джеб Буш, губернатор Флориды, который когда-то заявил, что он полностью self-made man. Отец-президент, брат-президент, а он self-made man. А-ха-ха-ха-ха. Здесь же приводится пример из другой книги, которая меня удивила. Талант не имеет значения. про скрипачей и 10 тысяч часов практики, а не в другой раз. Тут же есть история гениального американского вассермана Криса Лэнгана, который, вероятно, обладает самым высоким IQ в мире, но ничего особенного не достиг, не считая выигрышей в викторинах и невероятных результатов в IQ-тестах. И он это понимает и ничего сделать не может, потому что его так воспитали. Не высовывайся, уважай авторитет, уважай старших, уважай врачей, учителей и чиновников. Я на него чем-то похож. Не подумайте, что интеллектом. Пожалуй, главная целевая аудитория этой книги – молодые или будущие родители. Для них тут много ценного. Ну и просто ликбез по поводу всех без исключения истории успеха, которые на самом деле без невероятно удачного стечения обстоятельств не произошли бы. Книга третья. Юваль Харари. Сапиенс. Краткая история человечества. Юваль Ной Харари? Имя само по себе занятное. Еврей, веган, гей и борец за права животных. Тут, конечно, неприличное слово только одно. Борец. Я знаю, что многих моих знакомых такой набор характеристик способен оттолкнуть, а зря. Это великолепная книга о том, как все устроено. и впечатление от нее, будто сыграл хорошую партию в цивилизацию. Море удовольствия. Это вторая из книг об устройстве человечества, которая оказала на меня большое влияние и, так сказать, зажгла интерес. Всячески рекомендую всем абсолютно. Первая — «Ружье, микробы и сталь» джарада Даймонда, но к ней много вопросов по фактам и выводам, хотя само по себе чтение тоже интересное. Она будет дальше в моем списке. Еще на эту же тему энергия и цивилизация смила, но та совсем скучная. Харари рассказывает о виде Homo sapiens с момента его появления и до наших дней довольно подробно и постоянно задаваясь вопросами «а что если?», «а могло ли быть иначе?», «хорошо это было или не очень?». Как реально работает эволюция и как она не работает? Как и зачем сделаны религии и что с ними будет дальше? На эти вопросы тут есть ответы. В конце несколько занимательных и неожиданно раскрывающих глаза глав о счастье человечества в целом, да и конкретного человека в частности. Прочитаешь и думаешь, блин, да это же очевидно, как я этого раньше не понимал. А вот так. очевидное не всегда очевидно. Окей, это из хулиномики, цитата, примажусь. Про деньги тут тоже есть несколько занятных глав, но они скорее для начинающих. Сильно рекомендую. особенно креационистам. Если Докинс и Хокинг не заходят, тут все очень мило, без абсолютизма и презрения. Четвертая книга. Джаред Даймонд. Guns, Germs and Steel. Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих обществ. Астраумное антропологическое исследование о судьбах цивилизаций. Что интересно, я решил прочитать книгу после критической статьи Кирилла Яськова, нашего известного фантаста. Американский ученый делает несколько парадоксальное заявление. В том, что европейцы приехали с ружьями и без труда победили американских индейцев, африканских негров и австралийских аборигенов, нет ничего удивительного. Оказывается, это закономерно. Просто в Евразии люди научились производить еду на несколько тысяч лет раньше всех остальных. Наиболее подходящие для культивации растения и животное для домашнего не были массово доступны именно в Евразии. Плюс ими можно было меняться. Тогда как в Америках или Океании они были либо истреблены, либо их там никогда и не было. А истреблены они были по причине того, что разумные люди там появились не 50 тысяч лет назад, как в Средиземноморье, а 11 тысяч лет назад, когда они туда переселялись во время одной из массовых миграций после очередного ледникового периода. Животные на новых землях были не пуганы, и их легко было убивать, продолжая питаться охотой и собирательством. А народы, которые производили еду в избытке, имели возможность содержать армию, бюрократов и ученых, которые занимались развитием технологий. Про чиновников мне особенно понравился пример. Оказывается, у нынешних аборигенов в обществах нет иерархической структуры. То есть в племени есть вождь, и все остальные – всего один уровень менеджеров. что мешает им развиваться. Дальше все закручивается в спираль. Больше еды, больше людей, они производят еще больше еды. На самом деле книга не представляет ровно никаких доказательств, что причины подавляющего преимущества европейской цивилизации в стартовых условиях. Массово иллюстрируемые красочными примерами тезисы автора построены на том, что так вполне могло произойти. Но это не означает, что так оно и было. Это как Тур Хейердалл триумфально доказал, что на Соломе можно доплыть из Африки в Южную Америку. Но это не означает, что это регулярно совершали и дикари. Подробный разбор стартовых условий читайте у Кирилла Яськова. Кратко, но не было большого преимущества у европейцев. А долина Миссисипи – лучшая в мире сельскохозяйственная территория. В любом случае, это потрясающе интересный взгляд на мировую историю, я всячески рекомендую ознакомиться с мыслями автора, в силу их глобальности. Это одна из тех книг, где рассказывается о том, как все у нас на планете было устроено, точнее, могло быть устроено. В литературном плане в книге многовато повторов, но интересность материала это компенсирует с лихвой. Книга получила Пуллицеровскую премию, я думаю, за вклад в оправдание негритянской сверхцивилизации и в целом сильно антирасистскую направленность. Пятая книга. Стивен Хокинг и Леонард Млодинов. Высший замысел. The Grand Design. Книга о том, как странно и с другой стороны очевидно устроена наша вселенная. От квантовой механики до большого взрыва. Просты и понятно объяснен корпускулярно-волновой дуализм на опыте с двумя щелями. Нам на школьной физике точно рассказывали об этом опыте, но я его не понимал. То есть я знал, что он означает, но после этой книги понял, почему все так, а не иначе. Особое внимание уделено антропному принципу, мультивселенной и квантово-механической альтернативной истории. При этом довольно убедительно развеивается положение определенной сложности теории разумного замысла на оригинальном примере игры Life. Хотя мы знаем, что в достаточно сложных механизмах принцип свободной воли зарождается сам по себе. Взять хотя бы автомобиль. ведь в мире не существует полностью исправного автомобиля. Уточню это мое личное мнение. Будто он живой и сам по себе. Антропный принцип – это идея о том, что мы видим Вселенную такой, как она есть, потому что в другой Вселенной нас бы не могло существовать из-за других фундаментальных соотношений. В ответ на это Хокинг поддерживает идею мультивселенной, что наша версия Вселенной – одна из бесконечного их количества. В какой-то версии наблюдатель есть – в какой-то нет. Антропный принцип – это как бы креационизм наоборот. Вселенная должна обладать такой структурой, которая позволит появление разумного наблюдателя. Хокинг как-то говорил, что нельзя доказать, что Бога нет, но наука делает его существование необязательным. Докинс Хокинга похвалил за контрольный выстрел в голову креационистов. Основная идея Хокинга такова, что только в некоторых из существующих вселенных может существовать жизнь. Очевидно, что мы находимся в одной из таких вселенных. А хитроумная комбинация из физических констант возникла у нас случайно, как она не возникла в других. Тут есть и про суперсимметрию, и кварки, термоядерный синтез внутри звезд и про стандартную модель. Это четыре основополагающие силы нашего мира. гравитационное, сильное, слабое и электромагнитное взаимодействие. Последние два в конце 60-х годов умные люди объединили в одно – электрослабое. Книга стала самой продаваемой книгой на Амазоне через несколько дней после публикации. Сентябрь 2010-го. Шестая книга. Ричард Шелл. «Стратегия успеха». Интересная книжка про успех И первая, которую я купил на Литресе, потому что на русском она оказалась дешевле, чем на Амазоне для Киндла. Главное отличие от прочих подобных книжек в том, что тут автор сначала задумывается, что же это такое — успех. Выясняется, что для всех он разный. Первая часть особенно понравилась. Она о том, как разобраться в себе, как понять, в чем ты хороший, что тебя влечет. Вторая часть побанальней и не такая интересная. О том, как этого достичь. По тестам вышло, что я невозмутимый стрессоустойчивый интеллектуал-аналитик-универсал. Интересно, что часто наши собственные оценки не совпадают с оценками окружающих. Например, многие люди считают, что я человек прямой, расслабленный и осмотрительный. А я сам считаю иначе. Хотя вполне вероятно, что люди, которые меня знают близко, видят меня по-другому, чем все остальные. Вышло, что из меня вышел бы хороший стратег, управленец, разработчик законов и вообще человек, принимающий трудные непопулярные решения, например, президент. Ну, может быть, когда-нибудь. Короче говоря, тем, кто запутался по жизни и не знает, что ему делать, книгу эту рекомендую. Седьмая книга. Оливер Сакс. Антрополог на Марсе. Это второй международный бестселлер Сакса. Первый человек, который принял жену за шляпу, я тоже прочитал. В целом, та книга более понятна и доступна. Истории там короче и куда страннее. Тут в «Антропологе» семь очень подробных рассказов, практически истории болезни необычных пациентов. Тут более философский подход. Как люди со странностями находят свое место в жизни? Как они относятся к людям и явлениям? Как к ним относятся окружающие и почему? У меня периодически возникала мысль, а что бы я сделал в подобной ситуации? Или это похоже на одного моего знакомого? Необычные истории прозрения Как люди видели все в черно-белом цвете или разучивались видеть вообще, а после операции вновь обретенное зрение им только мешало. Это не сарказм. Очень занятная глава про савантов, одаренных каким-то навыком, но недоразвитых в общественном плане людей. Юные художники и математики удивляют своими способностями рисовать или считать в уме, при этом разочаровывают абсолютной неприспособленностью к жизни или низким уровнем интеллекта. Если человек в 7 лет казался гением, в 25 им уже совсем не кажется, даже наоборот. Или еще другие люди могли помнить какой-то день из далекого прошлого в мельчайших подробностях, но не понимать, что за ним шел другой такой же день. Как компьютерная, но сломанная база данных, без реляционных связей и каких-либо эмоций. Про аутистов и людей с синдромом Аспергера отдельная потрясающая история. Наш мозг очень странная штука. И после прочтения таких книг у меня возникали странные мысли. Из недостатков могу указать дурацкую организацию сносок. Они часто занимают большую площадь, чем основной текст. Бывает, что и переползают на следующую страницу. и отношение самого автора к пациентам. Сложилось впечатление, что он просто наблюдатель, а не доктор. Изучал больных, но никак им не помогал. Ну, либо это просто не попало в книгу. Восьмая книга. Джек Кенфилд, Марк Хансен, Лес Хьюитт. The Power of Focus. По-русски она называется «Цельная жизнь. Ключевые навыки для достижения ваших целей». Наверное, самый большой сборник банальности из моего списка, но все же это хорошая и простая книга, практически инструкция к жизни. Для кого-то это произведение на уровне семи навыков. По мере чтения я решил ее сначала внимательно прочитать, а потом уже делать все упражнения, хотя она задумана не так. Нужно ее положить на стол и внимательно читать примерно по одной-две главы в неделю, меняя свою жизнь в процессе чтения и выполнения заданий. Ещё там есть одно упражнение, которое теряет смысл, если прочитать то, что написано после него. Я его сделал в уме, но всё равно, конечно, немного жульничал. Эта книга сделана таким образом, что в конечном счёте себя-то не обманешь. Убедительно и постепенно она вливается в мозг, отвечая на самые распространённые ныне вопросы. Что делать? Почему? Как сфокусироваться на этом? И, на мой взгляд, главное, как заставить себя делать вообще хоть что-нибудь. Прочитал ее два раза подряд. Хотя сейчас уже забыл, о чем она. Наверное, надо перечитать. Ну или нет. Девятая книга. Тони Шварц, Джин Гомес. The way we are working isn't working. По-русски называется «То, как мы работаем, не работает». Эта книга как бы объединяет предыдущую, Is и немного Стивена Кови. Она более подробная, тоже с упражнениями в конце каждой главы. Правда, чаще это просто размышления. И она более глубокая, с экспериментами, которые объясняют теорию и примерами из жизни, как кто-то что-то изменил, используя советы авторов. Несколько глав об эмоциях, нашей картине мира и ее восприятии, о самосознании, но это для меня было не так интересно. Тут написано, что именно и как именно делать. И почему так, а не иначе. Как спать, как есть, как заниматься спортом и как отдыхать. Все четко, ясно и по полочкам. Есть очень важная глава по поводу внимания. Мы часто не замечаем, что переключились на новое бесполезное дело. Это первая книжка, где об этом написано внятно. Следствие улучшения внимания избавление от вредного Оказывается, мультитаскинга. Всегда казалось, что хорошо делать два дела сразу. В целом, если выбирать одну книжку «Как жить», то это, наверное, она. А несчастные продавцам в выбирают почему-то «Богатый папа». Английский, правда, тут довольно непростой. Я много слов смотрел в словаре. Десятая книга. Тони Шей. «Доставляя счастье. От нуля до миллиарда». История создания выдающейся компании из первых рук В первую очередь книжка хороша тем, что очень живо и правдиво написано. Прочитал буквально за один присест. Книга о создании Zappos.com, онлайн-магазина обуви, который был продан Амазону за 1,2 миллиарда долларов. До этого автор прославился тем, что создал Link Exchange и продал его Майкрософту, заработав 40 миллионов долларов и отказавшись от дополнительных 25 миллионов за KPI, так как сразу же оттуда уволился. Ну, 40 поди неплохо. Много внимания уделено волшебной корпоративной культуре ZEPOS. Как они суперчутко относятся к клиентам и поставщикам, выдают вау-эффект, wow развивают сотрудников, не шаблонные творчески мыслят и вообще все такие увлеченные, решительные и одновременно скромные. В это все трудновато поверить. Особенно в то, что именно это стало причиной успеха компании. Первые три года они перебивались от вливания к вливанию, увольняли сотрудников, которые часто работали за еду. А когда продажи уже составляли 30 миллионов долларов в год, они вдруг поняли, что чудесная корпоративная культура – это то, что выведет их на новый уровень. Тут я спорить не буду, но вряд ли это слишком интересно человеку, у которого компания приносит менее 30 миллионов долларов в год. Есть тут такие? поднимите руку. Но сама история жизни Тони невероятно интересна, особенно студенческие годы и первые заработки. Автор изначально не настраивался на зарабатывание больших денег, а большей частью делал то, что ему было интересно. Это и делает книгу поучительной. В конце еще неплохая глава о счастье, довольно точная и без лишних теорий. Вот глубокая мысль.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 Тони, к сожалению, в 2020 году умер при пожаре в своем доме за полтора миллиона долларов. Если вам мало этих десяти книг, то еще три книги на закуску. Джио Ф. Колвин «Талант is overrated». По-русски она называется «Выдающиеся результаты», «Талант ни при чем». Об этом и речь. Книга отличная, я слушал аудиоверсию, не встречал ничего подобного. Результаты многих исследований собраны в логическую цепочку. Картинка в голове складывается крепкая и точная. И в книге есть рецепт, как добиться действительно выдающихся результатов, либо понять, что уже поздно. Если кратко, то надо много тренироваться. Примеров в книге масса. Спортсмены, музыканты, шахматисты и даже бизнесмены. А про талант, если он и существует, то это большого значения не имеет. Успеха добиваются не талантливые выскочки. а упорные трудяги. Дэниел Гоулмен. Emotional Intelligence. Там мега заумный английский язык. Порой приходилось лазить в словарь по пять раз на страницу. Книга о том, что не все в жизни решает IQ. Очень важно умение общаться с людьми, понимать их и себя, выражать свои эмоции. По-русски, кажется, называется эмоциональный интеллект. Роберт Гловер. Хватит быть славным парнем. Действительно хватит. Сколько можно? Жаль, что я не прочитал эту книгу на 10 лет раньше. Многое стало бы по-другому. Я все еще с трудом говорю «нет», и часто проблемы других людей ставлю выше своих собственных. Это неправильно. Источник чувства вины, которое умело используют манипуляторы. Решение? Честность перед самим собой? четкое понимание собственных целей и идеалов, умение просить помощи. С этим у меня беда. Хорошая книга. Возможно, судьбоносная. Ведь я очень славный парень. Пожалуй, чересчур славный. Читайте, не забывайте трудиться, и все будет круто. Как наесть в плюс на шведском столе? Разве можно было не включить этот судьбоносный сценарий ролика, который набрал миллион просмотров, в книгу, которая рассказывает о том, как и что надо есть? Это было бы крайне недальновидно. Я наткнулся на прикольные исследования от рассылки The Hustle. Они подробно изучили вопрос ценообразования на бесконечное Обжиралово. Все помнят, как для граждан СССР первые поездки в Турцию стали чем-то фантастическим. Там даже в недорогом отеле можно было есть сколько хочешь. просто невероятно но мало кто знает что это важная часть американской культуры тоже За фиксированную цену ты можешь жрать не останавливаясь на одной тарелке тут можно встретить и курочку с картошкой и свинину с овощами а если повезет еще и креветки гриль у нас в елках палках фишка была в том что можно взять и сырный и оливье и шубу и жареный апельсин а потом подойти снова и взять то же самое еще разок Никто и слова не скажет. Главное, соседу не давать, а то оштрафуют. Шведский стол — это дивный мир, чревоугодия и обжорство. Он для тех, кому нужно все и сразу. на меня всегда мучил вопрос, как же устроена система, которая разрешает потребителю жрать сколько хочешь и при этом не допускает собственного разорения. Ребята поговорили с экспертами, поварами и владельцами подобных буфетов. В Америке шведский стол называется буфет. Выяснилось, что пережрать цену шведского стола намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Напомню условия. Вы платите фиксированную цену вне зависимости от того, сколько съели. Неважно, взяли вы одну тарелку или 10 Каждый следующий кусок не стоит для вас ничего. Но он всегда стоит сколько-то для ресторана. Если взять среднюю цену по Америке, Получится примерно 20 баксов на человека. При этом средняя цена – это тоже не совсем очевидная тема, потому что в Калифорнии цены будут гораздо выше, чем в Оклахоме. Есть сетевые заведения и независимые. Есть обед и ужин. Бывает, что ужин дороже. У кого-то есть скидки детям и пенсионерам, ну и понятно, что в выходные тоже цены могут быть выше. Насколько я помню, в елках-палках телега стоила порядка 600 рублей, и там было два варианта, типа за 300 рублей только холодные или только горячее блюда. При этом в любое время цена была одинаковая. Для дальнейших рассуждений я буду делить американские цены примерно на 2,5, сразу же учитывая паритет покупательной способности рубля. Как и вообще в ресторанном бизнесе, маржа там очень низкая, и из каждых 20 баксов 19 уходит на расходы, и 1 доллар остается профита. то есть мы будем считать, что один русский клиент приносит русскому заведению 30 рублей чистой прибыли. Звучит не очень. Это всего лишь 5% маржи. Куда уходят эти деньги? Из 600 рублей 220, то есть 37% уйдут на еду. 180 на зарплату повара, охранника, посудомойки и директора, 30%. 85 рублей на аренду и примерно столько же на все остальное. амортизацию, проценты, коммуналку, маркетинг. Остается 30 рублей с клиента, с которых, кстати, надо еще и заплатить налог. Теперь первое откровение. Не такое уж откровение. Шведский стол экономит на зарплате. Если клиент сам берет себе еду, то не нужны официанты. И менее очевидное. Для массовой еды в огромных количествах вам не нужен какой-то изысканный повар с мишленовскими звездами. Вполне хватит пары узбеков. В обычном ресторане повар с поварятами может обслужить 25 гостей в час. И это очень хороший повар. В то же время для шведского стола за час тот же самый повар может наготовить жратвы на 200 человек. Из-за того, что маржа так низка, ресторанам приходится рассчитывать на очень высокую проходимость. Одна из самых больших американских сетей Golden Corral с числом заведений в 498 на 42 штата. Строят рестораны в 500 квадратных метров на 475 посадочных мест. В обычную субботу через такой буфет проходит 900 клиентов. Количество еды на 900 голодных людей может вас удивить. А если умножить это число на 365? Каждый год компания Ovation Brands, у них несколько разных сетей, выпекает 85 миллионов булочек, готовит 21 тысячу тонн курицы, и 2 миллиона 700 тысяч килограмм говядины. Все это примерно на 50 миллиардов калорий. При этом от 5 до 25 процентов еды будет выброшено. От жадности клиентов или от неправильных расчетов, когда повар зажарит слишком много кабачков. Уменьшение количества испорченной еды – один из основных вопросов успешного шведского стола. Понятно, что вчерашние свежие овощи будут покрошены в салат, а ошметки от антрикота в рагу. А на следующий день что-то из этого окажется в супе. Об оптовых закупках и говорить нечего. Цены вас, конечно, удивят. Себестоимость порции картошки будет не больше 10 рублей, а кусок говядины обойдется ресторану в 65 рублей, а не в 200, как у нас на кухне. Внимание! Вот сейчас пойдут секреты. По определению, ресторан, в котором можно есть сколько угодно, будет привлекать как раз тех клиентов, которых им следует всеми силами избегать. Огромных голодных обжор с дьявольским аппетитом. Поэтому они используют определенную тактику. Дешевые и сытные блюда будут всегда на первой линии. Исследования показывают, что три четверти гостей возьмут еду из первого желатка, а две трети съеденной еды придется на три самых первых блюда. Дальше – маленькие тарелки. Я часто бываю в гостиницах. а в Европе это, как правило, означает только завтрак. И тарелки там очень-очень маленькие, я бы их назвал блюдцами. Много на такую тарелку не влезет, а второй раз вставать уже нет сил. Но мы-то, как бедные музыканты, встаем и по три раза, особенно когда на суточных. Еще один интересный прикол. На дешевые блюда мерные ложки будут больше, а вот щипцы для мяса будут меньше обычного. стаканы будут просто огромными а выбор газированных напитков велик. Тут сразу вспоминается, конечно, Икеа с их хот-догами и бесконечным доливом. Даже дорогие и крутые буфеты, например, знаменитый 100-баксовый бранч в отеле коронада в Сан-Диего, будут использовать эту тактику. Да, там действительно будут и трюфели, и фуагра, и устрицы для журналистов, но вы их не найдете. Что же происходит, когда покупатель просек эту херню и собирается обожрать подлый ресторан по полной? Возможно ли съесть все печеньки? Представим себе баскетболиста Ивана, который весит 130 килограммов, но при этом прослыл гурманам. Даже Гомер Симпсон не сравнится с нашим Ваней после очередной игры. Он собирается зайти в ресторан за 600 рублей и нанести ему максимальный ущерб. Иван съедает по пять порций говядины и курицы, что намного больше обычного покупателя. При этом картошку ему запретил есть тренер. Цена этих блюд составит не меньше 500 рублей, и поэтому, если добавить все остальные расходы, на Иване ресторан понесет убыток как минимум в 250 рублей. К счастью, такие парни, как Иван, рестораторы ласково называют их пылесосами, давно уже учтены ценовой моделью шведского стола. Да, ресторан потеряет на них деньги. Но, конечно, все вернет с тех, кто немного не доест до средней дозы или будет есть только картошку с капустой, как дебильные вегетарианцы. Плюс оказывается, что большинство людей не обжирается. Средний клиент съест на среднее 220 рублей, глупый веган на 140 рублей, ну и баскетболист, понятное дело, пережрет. Фишка в том, что средних покупателей гораздо больше. а такой парень, как Иван, встречается только один раз из двадцати. В турецких гостиницах то же самое. Пережирают все только в день приезда, а потом понимают, что все блюда одинаковые и никуда не денутся. Из трехсот гостей в средний день гипотетическое кафе посетят 225 обычных посетителей, 6800 рублей профита, 60 худосочных недоедков, профит в 6700 рублей, и 15 обжор. Убыток в 4 тысячи рублей. В итоге ресторан получит 9500 рублей профита, как раз примерно по 30 рублей с человека. Это 3,5 миллиона рублей в год, до налогов. Ну не так уж плохо для хозяина ресторана. Хотя и ничего особенного с учетом колоссальных объемов поглощенной еды. Однако наша доля из фиксированных расходов на одного клиента вырастет, если клиентов придет меньше 300. Да, расходы на еду тоже упадут, но не так сильно, к тому же их труднее предугадать. И наоборот, чем больше клиентов, тем больше будет доля еды в их чеке, а доля аренды снизится. Но ресторан ведь не останавливается на еде. Почти везде напитки будут за отдельную плату. А там уже стакан морса за 60 рублей принесет не меньше 1000% прибыли. Несмотря на все это, подобные рестораны нельзя назвать невосприимчивыми к обжорству. Да, Иван не разорит наше кафе. Но представьте, если с ним придет вся команда. Любой владелец неограниченного буфета содрогнется от такой новости, и каждый готов рассказать свою историю про особенно неприятного гостя. Как выясняется формула «Ешь сколько хочешь» в реальности таит в себе некоторые ограничения. Кто-то может жрать три или четыре часа подряд, и отдельные рестораны устанавливают лимит нахождения за столом. Где-то и вовсе могут выгнать обожравшегося клиента. За последние годы было несколько подобных новостей. Двухметровый 160-килограммовый обжора из штата Висконсин был дико выгнан из ресторана после того, как сожрал 12 порций жареной рыбы. Он заявил, что шведский стол – это шведский стол, после чего ему дали еще восемь порций, Но ему и этого не хватило. В итоге он отказался платить, ведь ему не предоставили обещанную услугу, что он может съесть сколько хочет, и даже вызвал полицию. Немецкий триатлет сожрал сто порций суши и его выгнали. Дело в том, что он как раз сидел на ФМД, ел один раз в день, и в какой-то момент остальные посетители поняли, что суши на всех не хватает, потому что он берет по пять тарелок за раз. При этом он еще и не бухает. что для ресторана как ножом по сердцу. Женщина сожрала все кексы с подноса, дождалась, пока принесли следующую партию выпечки, а потом попыталась вынести ее у себя в сумке. Ну понятно, что выносить еду за пределы ресторана нигде нельзя, а то ведь этак можно довольно большую семью прокормить. Для таких ситуаций хозяева и вводят какие-то ограничения или даже штрафуют за недоеденное. Но на самом-то деле основная угроза таким ресторанам не обжоры, а технологический прогресс и изменяющиеся предпочтения покупателей. С 1998 года количество кафе со шведским столом упало на 26%, при том, что общее количество ресторанов в США выросло на 22%. Почти полторы тысячи точек закрылись, причем некоторые сети закрыли 90% своих заведений или обанкротились. Эксперты связывают это с развитием доставки. Uber Eats побеждает. Ну плюс еще, конечно, тренд на здоровое питание и Инстаграм. Там полная тарелка жареной картохи уже не катит. Поэтому я повторю вопрос. Как работает система, которая разрешает потребителю жрать сколько хочешь? Ответ простой. Работает она не очень. А наши елки-палки пару лет назад закрылись насовсем. Я уже не говорю о нашествии коронавируса, который, похоже, угробил добрую половину ресторанов планеты. Аудиокнигу читал Максим Суслов.